Евгений Рыс, воспитанник капитанов. Часть первая. Потерян и найден. Глава первая. Место действия. Летом 1938 года я странствовал по району северо-западного речного бассейна. Побывал в лесах, раскинувшихся вдоль рек Паши и Аяти, пожил неделю в деревне Карпина гора и полюбовался на своеобразные и прекрасные изделия знаменитых в тех местах гончаров. На барже прошел я по Ладожскому каналу и дальше по реке Мегре к Белому озеру, в устье реки Водлы. Поел у рыбаков замечательных онежских сигов и поднялся по Водли. Текущий сквозь глухой, почти непроходимый лес. Поразительные в этих местах леса. Деревья так теснятся друг к другу, что если умрет вековая сосна, то некуда ей упасть. И так и стоит она, поддерживаемая со всех сторон более молодыми соседями, пока не обратится в труху. Мы ехали однажды с местным работником на машине, а на дорогу вышел медведь. Вышел и остановился. шефер погудел ему, не нарушая, мол, правил уличного движения. Медведь поворчал, как оштрафованный пешеход, и скрылся в лесу. Колхозники, рыбаки, сплавщики, гончары, лесорубы, охотники, игрушечные мастера, рыбоводы населяют эти места. Труд каждого из них по-своему интересен и увлекателен. Но все-таки больше всего привлекла меня... Большая река. Широкая и полноводная, она течет между красивыми лесистыми берегами. Издавно, еще с петровских времен, возят по ней на медлительных баржах строительный бут, песок, доски, карельские граниты. Все, чем богат северо-запад России. Прежде только весной, в половодье и осенью, во время дождей могли проходить по всей реке Большие Суда. Летом в жару выступали из воды камни, вода стремительно бурлила между ними, и только опытнейшие лоцманы решались вести через пороги мелко сидящие суденышки. С самых петровских времен жили по берегам капитаны – лоцманы, матросы, шкиперы, сплавщики. Профессия отца переходила к сыну, во многих семьях насчитывалось несколько поколений речников. О знаменитых капитанах и лоцманах на реке – ходили легенды и пелись песни. Строго относились речники к своей работе. Бывало, посадит лоцман судно на мель. И не столько боится выговора начальства, сколько насмешек своих товарищей. Как станут по всем пристаням рассказывать досмеяться, да Бедняга не знает, куда и деться, и долго приходится ему заслуживать снова уважение своих товарищей. «Я знал одного шкипера. Однажды, неосторожно повернув правила, посадил он баржу на камень. Да так, что хлынула вода в пробойну. Уже давно ушла. Подчиненная баржа вниз по реке, уже из бута, которым была она нагружена, сложили фундаменты домов, уже и баржу сдали на слом. А все еще нет-нет, да и скажет кто-нибудь шкиперу. «Ну-ка, расскажи, как ты баржу на камень сажал». И сразу засмеются собеседники, и покраснеет бедный шкипер до самых корней волос. За последние годы большая река оживилась, появились новые пристани, выросли по берегам города и поселки. Не надо было ограничивать навигацию только весной и осенью. Шлюзы большой электростанции подняли уровень воды, скрылись пороги и пароходы стали ходить от ледохода до самого ледостава. Кончилось время, когда каждый рейс был связан с риском и опасностью, но по-прежнему строго относятся речники к своей работе, и каждая ошибка считается позором, долго обсуждается, служит поводом для насмешек и порицаний. По-прежнему уважают умелых лоцманов и капитанов, матросов и шкиперов, всех тех, кто знает и любит реку, кто до конца понимает трудное свое дело». В зимние вечера, в жарко натопленной лоцманской или летом, свободное от рейсов время, на пристанях собираются речники и без конца рассказывают истории о замечательных капитанах, о смелых шкиперах, о лоцманах, знающих каждый камешек на реке, и нет конца разговорам, обсуждениям, спорам. Сиживал и я летними вечерами 1938 года на одной из пристаней, назову ее «Намойные пески». Слушал и я бесконечные рассказы о бывалых временах, о порогах и мелях, о мужестве, неустрашимости и о любви речников к своему труду. Здесь познакомился я с начальником пристани Климовым, с капитанами Мурашовым и Кононовым, с лоцманом Важиновым, с капитаном Новожиловым и другими лицами действующими в этой повести. Глава вторая. Действующие лица. Капитан Кононов был уже очень стар. Я думаю, ему было за 70, но он скрывал свои года и говорил, что вышел на пенсию не по старости, а потому только что немного глаза ослабели. Он утверждал, что его Конанного предок плавал еще при Петре. Не знаю, было ли это действительно так. Возможно, что старик несколько преувеличивал. Он думал, что тот, чьи отец и дед не плавали по большой реке, не может считаться настоящим речником. Звали его Евсей Фадеевич. Он был одинок, пользовался всеобщим уважением. И хотя любил рассказывать без конца одни и те же истории, Все выслушивали его внимательно и никогда не перебивали. Климов и Мурашов были значительно моложе. Им было лет по пятидесяти. Они были очень не похожи друг на друга. Климов – высокий, полный, с красным лицом, обветренным и загорелым, с белыми пушистыми усами. Мурашов – маленький, морщинистый, с вечно прищуренными глазами – от которых весело точно лучики разбегались маленькие морщинки. Климов – молчаливый, Мурашов – разговорчивый. Климов – медлительный и спокойный, Мурашов – подвижный и нервный. Несмотря на разницу наружности и характеров, они очень дружили. Климов был холост, Мурашов – женат на доброй, но ворчливой женщине Василисе Федоровне. Она считала Климова тоже членом семьи, очень жалела, что он одинокий, кормила его обедами, стирала ему белье и пришивала пуговицы. При этом ворчала она одинаково на обоих, и оба относились к этому одинаково спокойно. А обычно Василиса Федоровна занималась вечерами хозяйством и не присутствовала при наших собеседованиях, Но, закончив хозяйственные дела, являлась на пристань и сразу начинала ворчать. «Что вот, мол, сидят без толку, и о чем говорят, непонятно. Все равно давно все переговорено, а дома беспорядок. И стол надо починить, и полки приколотить, а она, бедная, за всех отдувается». Климов и Мурашов сидели молча, покуривали, обменивались иногда негромкими замечаниями насчет того, что становится прохладно или что Горлинка почему-то опаздывает. Казалось, они не слышат воркотни Василисы и Федоровны. Потом кто-нибудь из них скажет «Ну, пошли, что ли?». И они поднимались и уходили с таким видом, как будто им самим захотелось домой, а Василиса Федоровна тут положительно ни при чем. Важенов был очень хороший лоцман, об этом знали все на реке, только Кононов относился к нему недоверчиво. «Лоцман! Лоцман!» – говорил он. «Ты бы поплавал, когда шлюза не было, да провел бы пароход по порогам, вот я бы посмотрел, лоцман ты или нет». «Да ведь я же ходил по порогам, Евсей Фадеевич!» – робко возражал Важенов. «Но это когда было!» – говорил Кононов. Хотя шлюз поставили только несколько лет назад, и Важенов действительно на своем веку провел немало пароходов через пороги. Важенов, худощавый высокий человек с рассеянным выражением лица, на реке был внимателен и приметлив. «Сейчас орел загудит», – говорил он, когда на реке была совершенная тишина. «А как вы узнали?» «Да вон же над лесом дымок! Он больше некому!» И действительно, через минуту орел начинал гудеть. Обычно рядом с нами, расположившись на досках пристани, лежал матрос Сироткин. Здоровенный парень, медлительный и ленивый. Когда он потягивался и зевал, казалось, у него треснут кости или порвутся мускулы. Он внимательно слушал разговоры, сам почти никогда не вмешивался и только иногда в самых неподходящих местах вдруг искренне удивлялся. «Да чего же на Земле много разных историй случается!» – говорил он. «Удивительнейшее дело!» В то время, когда я был в намойных песках, постоянный член этой компании, капитан Новожилов почти все время отсутствовал – Правда, иногда он забегал на пристань выкурить папироску, но обычно, не докурив ее до конца, уходил. Кононов смотрел ему вслед, вздыхал и говорил. «Да, брат, ребенок, это дело серьезное». Кононов помнил деда Новожилова и слышал о его прадеде. Вероятно, фамилия Речников Новожиловых восходила еще дальше. Дед его считался в свое время лучшим лоцманом, отец – лучшим капитаном на реке. Фарватор Новожилову показывал еще сам дед, а отец учил его искусству водить пароходы. Он стал капитаном, когда ему еще не было 25 лет, когда по большой реке и дальше на север проехал человек, олицетворявший надежды и чаяния всей страны. Пароход, на котором он ехал – поручили вести Новожилову. Теперь он был еще сравнительно молод, не старше сорока лет, но за шестнадцать лет, что водил пароходы, не знал ни одной аварии. Иван Сергеевич Новожилов был скромен, молчалив, невысок ростом, широкоплечь, со светлыми глазами, с желтыми волосами и темно-красным от загара и ветра лицом. Все на нем было аккуратно прилажено, выстирано и заштопано – Он сам пришивал себе пуговицы и даже подбивал подметки, если они отрывались. Долго жил он одиноко, и хотя дома бывал мало, чаще на проходе или на пристани, в комнате его всегда царил порядок. По стенам висели самодельные полочки, одежда завешивалась чистой простыней, стол накрывался белой бумагой и на столе лежали книги. Недавно он женился на учительнице местной школы Марии Жаткиной. Были они очень дружной парой. Пока он был в рейсе, она только и считала дни до его возвращения. А услыша далеко на реке Гудо-Горлинки, который командовал Новожилов, бледнела и стремглав бежала на пристань. И вот теперь они ждали ребенка. Иван Сергеевич был человек хороший, добрый, всегда помогавшие людям, и поэтому люди принимали близко к сердцу его волнения и заботы. Когда у Маруси родился сын, об этом сразу узнал весь город. Капитан Новожилов совсем перестал показываться на пристани. Рассказывали, что он целые дни бродил вокруг больницы, заглядывал в окна, надоедал расспросами докторам и сестрам. Евсей Фадеевич Кононов начал делать для мальчика пассажирский пароход из дерева и консервных банок. Василиса Федоровна ежедневно носила в больницу яйца, варенье и пироги. А Мурашов и Климов скупили в игрушечном магазине весь запас погремушек, цветных колец и целлулоидных попугаев. Наконец, юного новожилого торжественно отвезли домой. Василиса Федоровна еще накануне с утра мыла и чистила квартиру – Из управления прислали легковую машину. Речники собрались у подъезда больницы. Когда капитан вынес ребенка, он был бледен и смотрел все время под ноги, как будто ожидая на каждом шаге, что перед ним разверзнется пропасть. Вечером речники собрались на пристани. Темнело. Кусты и деревья на берегах сливались в одну черную линию. Зажглись огоньки на бакинах. Река медленно и бесшумно катила гладкую воду мимо молчаливых лесов, тускло освещенных сонных пристаней, мигающих огоньков деревень. Запыхтел буксир. Было отчетливо слышно, как тихо и монотонно плещется вода за кормой. На одном из плотов плотовщики разожгли костер. Огонь, казалось, плыл по воде, и от света его... Маленькие светлые пятнышки дрожали, исчезали и появлялись вновь. Плотовщики пели песню про старого лоцмана. Я уже много раз слышал ее на реке. Это медленная печальная песня. Содержание ее такое. Старый лоцман, всю жизнь прослуживший у купцов, постарел, выбился из сил и не может больше плавать. Рейсов отчаянных много, много... «Опасных ночей, я не боялся порогов, острых подводных камней», — вспоминает Лоцман. Платовщики пели хорошо, негромко, с той сдержанной печалью, с которой надо петь эту старую песню. Нынче глаза слабели, силы уж стали не те, камни подводные мели, что разберешь в темноте» жаловался Лоцман. «Да», — сказал Кононов, — «сколько уж лет все течет и течет река, сколько на ней народу родилось и выросло, сколько она всякого груза перенесла». «Ну и что же», — сказал Мурашов, — «а народ все живет, его все больше и больше, и живет он все лучше». А на Большой реке порогов уж нет, и пароходы не разбиваются, и люди не тонут. «Ох, интересно же!» – вмешался Сироткин. «Прямо удивительно, до да чего интересно!» Плоты скрылись за поворотом, и нельзя было разобрать, то ли где-то звучат еще голоса плотовщиков, продолжая песню про старого лоцмана, то ли это сама река в темноте вздыхает и тихо, Почти неслышно повторяет последний куплет. «Далеко где-то, так далеко, что я, новый человек, пожалуй, и не обратил бы внимания, загудел пароход». «Ленинград идет», — сказал Климов. «Ленинград», — согласился Мурашов. «Опаздывает Михаил Алексеевич», — сказал Важенов, поглядев на часы. «Полчаса назад ему время». «Ничего», — сказал Мурашов. «На плёсе нагонит». Сзади нас скрипнула доска. Мы обернулись. В полутьме виднелась коренастая фигура Новожилова. «Реку слушаете? – спросил он. Мы промолчали. Он присел рядом, закурил. Огонёк его папиросы то загорался, то мерк, и лицо его сосредоточенное, серьезное, то появлялось из темноты, то исчезало снова. «Вот у меня и сын», — сказал он наконец и продолжал, как будто думая вслух. «Тоже, наверное, будет водить пароходы. Всю реку узнает. Сам фарватер ему покажу, чтобы каждый Бакин помнил, каждый водоворот знал. Может, тоже на Горлинке станет командовать или на Ленинграде, а может, Орла поведет до Белого моря». Сироткин вздохнул в темноте и произнес. «Удивительное дело, честное слово!» «Да», — согласился Новожилов. «Даже не верится. А может, у него другой пароход будет, такой, какого мы и представить себе не можем. Может, этот пароход с такой скоростью будет ходить, что только и мелькнет перед глазами. Кто его знает, какие будут пароходы». «Думают, думают инженеры, и что-нибудь придумают необыкновенное. Может, и наша большая река не такая будет». Он замолчал, бросил папиросу в воду. Она зашипела и погасла. «Ладно», — добавил он другим тоном. «Пойдемте, пожалуйста, ко мне. Закусим немного, сына посмотрите». Мы все направились к Новожилову. «Мальчик, он был уже назван в честь своего деда Сергеем. Маленький, красный, лежал в плетеной кроватке и смотрел на нас ничего не понимающими глазами. На него не произвели ни малейшего впечатления, ни пароход, очень искусно сделанный Кононовым, ни погремушки, ни кольца, ни целулоидные попугаи. Пока мы стояли, склонившись над ним, отец и мать тревожно смотрели на нас» как будто боялись, что мы каким-нибудь нечаянным образом можем причинить мальчику вред. Кажется, они были очень довольны, когда мы, наконец, отошли от его кроватки и, перейдя в столовую, сели за стол. Ужин продолжался долго и разговаривали все время о том, каким пароходом будет командовать мальчик, кто его будет учить плавать, кто обучит его парусному делу, кто покажет ему фарватор и какой он будет. Наверное, замечательный капитан. Кажется, все до мелочей было заранее рассчитано в жизни мальчика. Кажется, все было предвидено и учтено. Но никто из нас не подумал о том, что нельзя предсказать трудный и сложный путь человека. Глава третья. История начинается. Я не был в намойных песках очень долго. За это время прошла война, многие деревни и города были разрушены и отстроены заново, и много хороших людей погибло. Порой я вспоминал про Кононова и Мурашова, Важинова и Климова, Новожилова и Сироткина. Я знал, что фронт подходил вплотную к намойным пескам что противоположный берег большой реки долго находился в руках противника, что значит пристани городок многие месяцы подвергались обстрелу, и, вероятно, не сохранилось ни одного из тех деревянных красивых домиков, в которых жили старые мои знакомые – лоцманы и капитаны. Совсем недавно удалось мне снова попасть туда. Действительно, все изменилось на мойных песках, город застроился новыми, еще почти необжитыми домами, улицы сверкали свежим деревом, по бревнам струилась смола и целыми днями стучали плотничьи топоры. Старые деревья были скошены снарядами и вместо них перед домиками росли маленькие, еще почти не дававшие тени деревца. Многие из моих старых знакомых были живы. Был жив Кононов. Теперь ему было уже за восемьдесят. Но он все еще рассказывал длинные истории о старых капитанах и лоцманах, повторяя их по много раз. Его по-прежнему слушали с уважением и никогда не перебивали. Климов и Мурашов дружили по-прежнему, и по-прежнему Василиса Федоровна ухаживала за ними обоими. Лоцманил Важенов, Сироткин, мобилизованный в самом конце первого года, побывал в Польше, Чехословакии, Германии очень удивился тому, что на земном шаре так много удивительных людей и так много случается удивительных историй. Но про европейские реки отзывался неодобрительно, считая, что против их реки они ничего не стоят. А капитан Новожилов погиб. и Его жена Мария тоже погибла. Вечером мы сидели на пристани, как сиживали когда-то. Перекликались на реке пароходы, буксир тащил за собой плоты, плотовщики развели костер и пели печальную песню про старого лоцмана. А мы все говорили и говорили. И Кононов, Мурашов, Климов, Важенов наперебой рассказывали мне о Новожиловых, об их сыне, которого я помню только что родившимся, и еще об одном мальчике, с которым меня потом познакомили. Из всех этих рассказов Я, кажется, довольно точно сумел воссоздать странную историю, случившуюся в намойных песках. История эта начинается с того осеннего дня 1941 года, когда гитлеровцы прорвались к подпорожью и вышли на берег большой реки. Перед нашими частями катилась лавина уходящего от врага населения. Женщины несли или вели на руках до смерти перепуганных детей. Старики и старухи везли на тачках, в повозках и детских колясках самое ценное из своего имущества. Неся на плечах мешки с делами и документами, шли сотрудники советских учреждений. На грузовиках или на телегах ехали детские дома, ясли, больные, вынесенные из больниц, мчались санитарные машины. По обочинам дорог медленно шли легко раненые. Сзади доносился шум недальнего боя. Порой обернувшись, идущие видели клубы дыма, возникшие там, где еще несколько минут назад было чистое небо. Тогда кто-нибудь вздыхал, узнав, что горит его деревня, и понимая, что пламя бушует в том доме, в котором он жил и растил детей, в котором, может быть, родился и вырос». Когда над дорогой показывался вражеский самолет, вся эта лавина телег, повозок, грузовиков, пешеходов устремлялась к придорожным канавам, к близко растущему лесу, туда, где можно было спрятаться и спастись от бомб. И все эти люди, старики и старухи, раненые и больные, дети, инвалиды и женщины стремились к реке, ибо все понимали, что спасение только на том берегу. Противник вырвался к берегу двумя клинями справа и слева. Впереди лежала широкая полоса воды, которая все время обстреливалась из орудий, над которой непрестанно кружились самолеты. Да и в те дни течение большой реки не было спокойным и плавным, как обычно. То там, то здесь вставали водяные столбы, осколки секли волны, а под шрапнелью вода кипела тысячу мелких фонтанчиков. И все-таки с утра. Все до единого речники на лодках и на плотах, на баржах и на пароходах, на буксирах и на моторках перевозили раненых, детей, женщин и стариков. К середине дня стало ясно, что дальше так продолжаться не может. Слишком много снарядов попадало в суда. Слишком много снарядов попадало в суда. Слишком много раненых и убитых было на палубах, пароходах и барж. Решено было приостановить переправу до темноты. На маленьком пятачке плакали дети, Стонали раненые, Усталые и измученные люди лежали на земле, С отчаянием глядя на небо, С которого сыпался дождь огня и металла. воинской части, которая прикрывала этот последний клочок, Свободный от противника земли, Было приказано держаться до ночи во что бы то ни стало. Бойцы оборонялись, стреляли, ходили в контратаке и порою теснили противника, сдерживая его натиск. В это время в намойных песках речники готовились к переправе. Механики проверяли моторы, капитаны и лоцманы, устанавливали порядок, в котором будут непрерывную цепью идти суда. Важно было использовать каждую секунду предстоящей ночи, которая решала судьбу многих и многих людей. Матросы торопливо сооружали дополнительные причалы, сколачивали сходни, чтобы погрузка и разгрузка занимали как можно меньше времени. И все посматривали на часы и на небо. И всем казалось, что удивительно медленно ползут стрелки по циферблату, удивительно медленно небо начинает темнеть. Но как был недолг день, он не может не кончиться. Наконец стемнело, и наступил вечер. Глава 4. Переправа Первыми ринулись вперед моторки. Каждая из них тащила несколько шлюпок или рыбачьих баркасов. За ними, дымя и пыхтя, пошли буксиры, таща высокие, неповоротливые баржи. Зашумела вода под винтами двух больших пароходов. Вслед за моторками, за буксирами, за пароходами устремились через реку обыкновенные шлюпки. На пятачке в это время положение было очень тяжелое. Маленький кусочек земли был весь заполнен измученными, страдающими людьми. Уложенные прямо на землю стонали раненые. Тяжело больной, вынесенный из больницы, метался и громко кричал в бреду. На каждом камне, каждом пеньке, каждом возвышении сидели люди. Некоторые из них растерянно улыбались, другие вздрагивали при выстрелах. Больше всего было детей. Они теснились друг к другу, энергичные воспитательницы и няни стояли над ними точно на сетке, покрикивали резкими голосами, стараясь хоть чем-то занять их, отвлечь, не дать разразиться панике. Одной девочке раздробила ключицу, она плакала громко на взрыд, и заведующая детдомом пожилая высокая женщина старалась ее успокоить и плакала сама так же горько, как девочка». Руководил переправой высокий сухощавый полковник. Он отдавал одновременно десятки приказаний, которые приходилось выполнять, потому что полковник был очень настойчив. 8 часов, пятьдесят минут, связной принес полковнику записку, в которой капитан, командир части, прикрывавший переправу, очень просил поторопиться. В этот момент к берегу причалила первая моторка – Полковник снял фуражку, вытер с лба пот и приказал начинать переправу. Он не потратил даром день, заранее была установлена строгая очередь. Каждая группа людей знала, после какой другой группы следует грузиться ей. Поэтому удалось избежать толкотни. И в течение всей ночи почти не было случая, чтобы судно простояло у берега лишнее время. И вот в темноте, в тишине, прерываемой только разрывами снарядов да приглушенными командами моторки, шлюпки, баркасы, буксиры, баржи, пароходы, один за другим начали наполняться людьми. Первыми погрузили раненых и больных. Не хватало причалов, поэтому раненых несли по воде девушки-санитарки, врачи, матросы, все, кто только мог двигаться». Пока грузили баржи и пароходы, моторки уже успели совершить второй рейс. Вот и буксиры. Пыхтя отчалили от берега. За ними потянулись тяжелые баржи. Вот и пароходы, трюмов до верхней палубы, заполненные людьми, спенили воды и, развернувшись, двигались к намойным пескам. В это время воспитательницы, покрикивая, направляли детей в назначенные места, а заведующие детдомами, собравшись вокруг полковника, выслушивали последние указания. Пароходов было два – Орел и Горлинка. На Орле командовал Кононов, по случаю войны забывший, что ему уже 75 пятый год и снова вернувшийся к работе. На Горлинке командовал Новожилов. Вся поверхность реки была покрыта мелкими судами. Огни нельзя было зажигать, и каждую секунду нос парохода мог разрезать пополам шлюпку или моторку. Впереди смотрящие, щурясь, вглядывались в темноту и негромко окликали проходившие близко суда. «Эй, моторка, правей бери! На шлюпке что вы, ослепли что ли?» Все привыкли уже к темноте. Вперед смотрящие без труда различали черные тени суденышек, бесшумно скользивших по воде. Тонкий рог месяца был скрыт тучами, и как нетрудно было идти в темноте, все только и мечтали о том, чтобы он не выглядывал до утра. Сначала фашисты не тревожили переправу. Они, правда, время от времени посылали один или два снаряда. Просто так, на всякий случай. Но снаряды разрывались в воде, не причиняя особенного вреда. Было только двое или трое легкораненых, да на горлинке осколок пробил трубу. Однако в 10 часов с минутами вражеские наблюдатели, видимо, заметили движение на реке, раздался рокот моторов, и четыре самолета одновременно сбросили осветительные бомбы. Страшна была темнота, но в тысячу раз страшнее оказался яркий ослепительный свет. Все почувствовали на себе внимательный и безжалостный взгляд врага. Механики, чертыхаясь, стали пробовать, нельзя ли прибавить еще оборотов. Грибцы на шлюпках энергично налегли на весла. «Теперь хоть идти и спокойно можно», — сказал Новожилов веселым голосом. Но все понимали, что сказал он это только для того, чтобы поднять настроение, и что на самом деле положение ухудшилось». Все-таки яркий свет позволил ускорить разгрузку. Санитарные машины, стоявшие в намойных песках у пристани, наполнялись одна за другой ранеными и детьми и, тяжело переваливаясь на ухабах, отъезжали в темень. Впрочем, осветительные бомбы горели очень недолго. Они погасли, снова наступила полная темнота, но все понимали, что следует готовиться к худшему. Приказания стали еще отрывистее и резче, движение людей еще быстрее и торопливее. Уже рвались моторки обратно к страшному пятачку. Уже буксиры натягивали тросы, волоча за собой баржи. Уже кононов и новожилов повернули ручки телеграфов и пароходные винты вспенили в воду. На пятачке, построившись парами, держась за руки, длинными шеренгами стояли дети. Воспитательницы и няни – кричали, командовали, наводили порядок, стараясь, чтобы дисциплина пересилила страх. И все-таки некоторые дети тихо плакали, некоторые дрожали мелкой дрожью, некоторые только смотрели вперед неподвижными от непреодолимого ужаса глазами. Полковник носился по пятачку, приказывал, командовал, возмущался и считал каждую секунду – потому что только что получил снова от капитана записку, в которой было написано «Торопитесь!» и велел связному передать, что очень просит продержаться еще хотя бы полтора часа. Глава пятая. Мать. В намойных песках оставались только старухи да женщины с маленькими детьми, Все остальные были на пристанях, помогали разгружать суда, носили раненых. В городе было пустынно и тихо. Почти все оставшиеся собрались в четырех недавно построенных каменных многоэтажных домах. В подвалах, на полу расстелили матрацы и рядами уложили детей. Некоторые спали спокойно и тихо, как будто не было никакой войны. Некоторые метались и вскрикивали во сне. Как-то, естественно, вышло так, что главным командиром оказалась Василиса Федоровна. Она была совершенно такая же, как всегда. На всех ворчала, всем была недовольна и все-таки хорошо и спокойно распоряжалась. Поначалу, впрочем, организация была несложная. Накипятили воды, еды приготовили, чтобы утром детям поесть, детей уложили, а матери, усевшись редком на скамеечках, стали прикидывать – Скоро ли разобьют фашистов? Василиса Федоровна вышла на улицу. Ее поразила мертвая тишина. Дома стояли молчаливые, слепые, и только с реки доносился глухой шум. Там рвались снаряды, ревели моторы самолетов, гудели автомашины, кричали люди. Небо было облачное, темное, а за рекой его окрашивало колеблющееся зарево, Старуха постояла, пожевала губами, вздохнула и уже собралась снова спуститься в подвал, когда вдруг над рекой зажегся ослепительно яркий свет. Отсюда самолеты не были видны, и Василиса Федоровна никак не могла понять, что это светится. Стало совсем тревожно. Она стояла, не двигаясь, даже тогда, когда свет погас и прислушивалась. Раздался противный змеиный свист и глухой удар где-то, совсем рядом. Василиса Федоровна в военном деле была неопытна, она и не поняла поначалу, что это за углом, в переулке, разорвался снаряд. Кругом стояли маленькие деревянные домики, над заборами свисали ветки берез и казалось, что в каждом домике спят, читают или пьют чай. Не верилось, что во всех домах нет ни одного человека. Опять засвистела и ударила еще и еще раз. И Василиса Федоровна поняла, что артиллерия бьет по городу. Тем не менее, она стояла, прислушиваясь, чувствуя, как замирает сердце, пока не увидела вдруг на стене одного из домов желто синие язычки пламени. Они поднимались над забором медленно и совершенно бесшумно. Они казались веселыми и совсем не страшными. Василиса Федоровна смотрела на них, в каком-то оцепенении, а они становились ярче и ярче. Синее стало желтым, потом желтое – красным. Раздался треск горящего дерева, и тогда Василиса Федоровна, с трудом встряхнув оцепенение, бросилась в подвал. Она торопливо объяснила женщинам, что враг бьет по городу, что начались пожары, что с реки людей отрывать нельзя, и значит придется самим справляться поставили двух дежурных, которые должны были смотреть за детьми, а остальные, во главе с Василисой Федоровной, вышли на улицу. За то короткое время, что Василиса Федоровна пробыла в подвале, загорелось еще несколько домов. Огонь перебрался через заборы, перепрыгивал с крыши на крышу. Дома загорались один за другим и уже пылали целые кварталы, решили отстоять хотя бы четыре каменных дома. Взялись за ведра, за крючья, понесли носилки с песком. Снаряды свистели один за другим, и женщинам было страшно. Но Василиса Федоровна командовала так сурово, так энергично требовала от всех непрерывной работы, что некогда было бояться. С двух домов удалось сбить огонь, разрушили забор, подходивший вплотную к каменному дому, сняли деревянный тротуар. Снаряды рвались теперь чуть-чуть в стороне, двумя кварталами дальше. И хотя очень неприятно было слушать непрерывных свист, Василиса Федоровна начала надеяться, что, может быть, дело обойдется без жертв. И в это самое время гитлеровцы перенесли огонь каменным домам. Вероятно, при свете пылавших вокруг пожаров дома эти стали отчетливо видны, и немецким артиллеристам было удобно ориентироваться на них. Снаряд разорвался очень близко от двух женщин, нерших носилки с песком. Их так качнуло волной, что они упали и рассыпали весь песок. «Не вечно же будут бить по этому месту», решила Василиса Федоровна. «Можно переждать». И велела женщинам идти в парадное. Захватив ведра и носилки, женщины бросились бежать. Василиса Федоровна покрикивала, чтобы не толпились в дверях, чтобы проходили скорее, без паники, чтобы не бросали имущество. Уже почти все прошли в дверь, и только Марусина Вожилова бежала еще по улице с огнетушителем в руках. Она тушила заборы и была дальше всех от дома. На улице опять разорвался снаряд. Последние бывшие на улице женщины втиснулись в дверь. Василиса Федоровна стояла, поджидая Марусю. «Скорей! Скорей!» Закричала Василиса Федоровна. Маруся была уже совсем у самых дверей и вдруг увидела на мостовой брошенное кем-то ведро. Она секунду поколебалась, потом решила, что добру пропадать не годится, в два прыжка добежала до ведра и схватила его. Тут рванула. Василису Федоровну опрокинула волной, и когда она встала, у нее гудело в ушах и было сухо во рту. Она выглянула на улицу... Маруся лежала, не двигаясь, держа за ручку искривленное погнутое ведро. «Маруся!» – закричала Василиса Федоровна. Но Маруся не шевелилась. Тогда старуха позвала еще двух женщин, и втроем они внесли Марусю в парадное. Она была уже мертва. Осколок прошел через сердце и вышел чуть левее лопатки – Марусю положили в подвале за перегородкой, чтобы не видели дети. Женщины стояли вокруг, и некоторые плакали. Василиса Федоровна вытирала глаза платком и все повторяла. «И ребенок остался такой маленький, а Иван Сергеевич, как и сказать, не знаю, уж так они любили друг друга». В это время резко хлопнула дверь. В дверях стоял Климов, без шапки, растрепанный. Он тяжело дышал. Он не успел разглядеть, что происходит в комнате. Маруся, где Новожилова? спросил он, задыхаясь. Женщины расступились. Тут только Климов увидел Марусью. Он подошел к ней, крякнул и махнул рукой. Он стоял неподвижно, и женщинам была видна только его спина, широкая в плечах. Спина сильного, много повидавшего, мужественного человека. «Эх!» – сказал он, помолчал еще секунду и силой провел рукой по лицу. Потом резко повернулся к женщинам и спросил. «А Сережка?» Женщины не поняли вопроса и молчали. «А Сережка?» – повторил Климов дрогнувшим голосом. «Спит, спит, Сережа!» сказала Василиса Федоровна. «Где?» – спросил Климов. Василиса Федоровна молча пошла за перегородку туда, где спали дети, и Климов также молча пошел за ней. Сережа Новожилов спал на спине, раскинув ручки и ножки, сжав кулачки. Так, как обычно, спят очень маленькие дети. «Разбуди его, Василиса», – сказал Климов. «Я его с собой возьму». «Да что ты, Андрей Васильевич!» Василиса Федоровна даже охнула. «Куда ж его маленького?» «Разбуди», — повторил Климов. И по голосу Климова Василиса Федоровна почувствовала, что сейчас не ей, ворчливой старухе, спорить. Она подняла Сережу и передала его Климову. Мальчик с трудом открыл глаза, захныкал было, но почти сразу затих. Взяв его на руки, Климов быстро пошел к выходу. «Андрей Васильевич!» – окликнула его старуха. «Скажи, куда ты мальчика берешь?» Климов круто повернулся к ней. «Капитан Новожилов умирает», – сказал он резко. «Пусть хоть с сыном простится!» И вышел, закрыв за собою дверь. Глава шестая. Отец Вражеская артиллерия била одновременно по городу, по пристани и по переправе. У пристани снаряды ложились правее, там, где был водопой для скота и куда ни одно судно не приставало, но переправа обстреливалась, к несчастью, точно – При частых вспышках выстрелов, при свете пожара, охватившего уже почти весь город, с пристани было ясно видно, как вздымались фонтаны воды, как между фонтанами пробирались буксиры и баржи, шлюпки и пароходы. На пристани распоряжались климов, важенов и мурашов. Как не были заняты они разгрузкой, наведением порядка, движением судов и всей организацией дела, требовавшей непрерывных указаний и распоряжений, все-таки время от времени они урывали несколько минут и с замиранием сердца следили за тем, что происходит на реке. Вот перед самым носом шлюпки поднялся фонтан. Грибцы заторабанили и наклонили головы. Пронесло. Снова грибцы налегают на весла. Вот осколком разрезала канат, связывавший буксир с баржей, и баржа, медленно повернувшись, поплыла вниз по течению. Буксир устремился за ней в погоню. Шкипер на барже старался поймать новый трос. Поймал, закрепил. Снова, медленно повернувшись, движется баржа к спасительному берегу. Уже сравнительно немного людей осталось на пятачке – Капитан Новожилов принял очередную партию, и развернувшись, отошла. Последнее, что видел Новожилов на берегу, это шеренгу детей, неподвижно стоявших у самой воды. Они ждали его возвращения. У Новожилова сперло дыхание от жалости. Он откашлялся и крикнул в трубку механику. — Слушай, дорогой, нельзя ли прибавить? — Даем, что можно! — ответил механик. И Новожилов замолчал, зная, что механик говорит правду. Горлинка шла наискостечению. течению. Новожилов тщательно вымерял каждый метр, чтобы найти кратчайшее расстояние, сэкономить каждую секунду. Все время виделись ему молчаливые дети, самым своим молчанием умоляющие о спасении, и педагоги, старающиеся отвлечь внимание девочек и мальчиков от свиста снарядов, от гулких и близких разрывов. Первый снаряд Новожилову показался случайным. Он разорвался у борта, осколки защелкали по обшивке, где-то звякнул разбитый иллюминатор, и фонтан воды поднялся выше борта. Новожилов послал матроса вниз посмотреть, нет ли раненых, но не изменил направление. В это время другой снаряд разорвался перед самым носом, третий снес половину трубы и упал в воду, к счастью, не разорвавшись. Долю секунды Новожилов колебался. Менять направление, постараться выйти из-под обстрела – это потеря времени. И никому известно где будет безопаснее через секунду. Он не переменил направление. Действительно, следующие два снаряда разорвались уже за кормой. «Пронесло», – подумал Новожилов. И в это время что-то как будто лопнуло над самым его ухом. Он услышал шум, свист, грохот. Подумал, что пароход взорвался и, кажется, на секунду потерял сознание. Шум понемногу стихал. Навожилов с трудом открыл глаза, пароход двигался. Навожилов стоял перед штурвалом, на коленях крепко держа руками колесо. Все стекла в рубке были выбиты, осколки лежали на полу. Навожилов почувствовал соленый вкус, облизал губы и понял, что осколки и ему лицо. «Пронесло!» Сказал он громко, и сам не услышал своего голоса, потому что в ушах по-прежнему свистело и скрежетало. Постепенно, однако, шум стихал. «Пронесло!» — повторил Навожилов, и голос его прозвучал как будто издалека. Тогда он встал. Он встал, и это было, может быть, самое трудное из того, что он сделал за эту ночь». Он встал и стоял у штурвала десять или пятнадцать секунд. И вокруг него со страшной быстротой вертелись нос корабля, неясный контур пристани, какой-то буксир, какая-то шлюпка. «Сироткин!» – крикнул он. Он крикнул громко, но собственный голос казался ему тихим, потому что его заглушали вой и свист в ушах. Он повторил еще раз. «Сироткин!» И кричал до тех пор, пока с удивлением не увидел, что Сироткин стоит перед ним. У Сироткина шевелились губы. Новожилов не слышал, что он говорит. Подумал, что может сейчас потерять сознание и по-прежнему громко сказал. «Встань как штурвалу! Меня кажется немного того! Оглушило!» Он лежал на полу в рубке и прислушивался к рёву и скрежету, и ему был ужасно противен соленый вкус крови, которая все время натекала ему на губы. Потом он услышал доносившийся издалека голос Климова. «Как там у вас, ребятки?» И ответ Сироткина. «Капитан Новожилов ранен!» «Ранен», — подумал Новожилов. «Но это ничего». Вылечат. И вдруг почувствовал, что не вылечат, что поздно, что жизнь уже уходит. Ему стало страшно обидно, что он столько не дожил, столько не сделал, что сына не вырастил, что так много еще должно было быть счастья с женой, а теперь не будет». Он застонал и в ту же минуту почувствовал, как сильные руки Сироткина подняли его и осторожно понесли. Он видел серьезные лица, окруживших его матросов, и ему захотелось улыбнуться. Он видел шеренгу детей, быстро бегущих по трапу, вспомнил другую шеренгу на том берегу. «Не успел, не вывез», — подумал он. Он увидел, что лежит на пристани прямо на досках, и над ним склонились Климов и Мурашов. Шум в ушах стих. Дети уже прошли пристань, где-то дальше они грузились на машины, а на пристани было тихо и почти светло от пожара. «Иван Сергеевич! Иван Сергеевич!» — взволнованно повторял Мурашов. «Ваня, ты меня слышишь?» Новожилову очень не хотелось говорить, но он помнил, что должен сказать что-то очень важное. Только не помнил, что. Главное было не потерять сознание, пока он не скажет. Он произнес очень отчетливо, выговаривая по слогам. «Ты Мурашов...» Мурашов заулыбался и закивал головой. «Я, я, Ваня! Как ты? Больно тебе?» «Ничего», — с трудом произнес Навожилов. «А Горлинка где?» «Все в порядке», — сказал Мурашов. «Пошел твой пароход на тот берег». «Кто повел?» — спросил Навожилов. «Важенов». «Хорошо», — сказал Навожилов и почувствовал, что оцепенение охватывает его. Он не мог с ним бороться, хотя помнил, что должен сказать что-то важное. Он слышал, как Мурашов тряс его за плечо и говорил. «Ваня, Ванечка, ты меня слышишь? Андрей Васильевич, воды бы что ли?» Он слышал голос Климова, взволнованный и торопливый. «Сейчас, сейчас, голову положи поудобней». «Ваня, Ваня!» Говорил Мурашов и легонько тряс его за плечо. «Ты меня слышишь? Это я, Мурашов!» «Стёпа, Мурашов, Новожилов почувствовал холодное на лбу, понял, что ему положили мокрую тряпку, и холод помог ему победить оцепенение. Ребята, сказал он почти отчетливо, Мурашов, это ты? И Климов здесь? Ребята, я, видно, того, кончен. Может, за женой кто сходит? И за сыном. Это была очень длинная фраза. Он устал, произнося ее. За несколько минут он снова отдался во власть той непреодолимой слабости, с которой ему все время приходилось бороться. И опять почувствовал, что его трясут за плечо, и услышал голос Мурашова. «Ваня! Ваня, как тебе, а? но привел его в себя густой долгий гудок, пронесшийся по реке. Капитан узнал его. «Горлинка!» — сказал он. Мурашов склонился к его лицу. «Что? Что ты говоришь?» «Горлинка гудит! Узнаешь?» Мурашов страшно обрадовался. «Милый ты мой!» — вскрикнул он. «Да как же не узнать!» «Я ведь до тебя ходил на ней! Ты слушай, слушай!» Снова загудел пароход на реке. «Орел!» — сказал Новожилов. «Орел!» — восторженно подхватил Мурашов. Но «Ну, если гудки узнаешь, значит, живой еще, значит, поплаваешь!» И снова тоска сжала сердце Новожилова. «Брось!» — сказал он. «Не маленький, понимаю. Может, за моими кто сходит?» «Побежал, Андрей Васильевич, сейчас прибегут». Мурашов ужасно волновался. «Ты, может, воды еще хочешь, а, Ваня?» Но Навожило вспомнил то важное, что он должен был сказать. «Нет», — сказал он, — «не хочу». «Мурашов, Степа...» «Семье, помогите, ежели что!» «Ты не думай, ты не думай!» Зашептал Мурашов. «Что ж мы, чужие, что ли? Кто же Новожиловым не поможет?» «Сына воспитайте!» – сказал Новожилов. «Что ты, Ваня?» – Мурашов говорил испуганным голосом. «Как же иначе можно?» «Дай слово, что сбережешь сына!» «Да что ты!» «Дай слово!» Упрямо повторил Новожилов. «Слово даю, как мы с тобой столько лет!» Мурашов замолчал, схлипнул, морщинистое лицо его еще больше сморщилось, и слезы побежали из глаз. Но Новожилов почти не замечал этого, то, что он видел – Проходила мимо его сознания. Он был одержим одной мыслью. «Опасно здесь маленькому», — сказал он. «Может, отправишь куда?» «Отправим, не бойся», — убежденно заговорил Мурашов. «А как отгонят Гитлера, так привезем обратно. Сам съезжу, Ваня, сам привезу». Он говорил торопливо, захлебываясь, как будто понимая, что, может, всего несколько секунд осталось им разговаривать в жизни. В это время низкий, протяжный гудок раздался далеко внизу, на реке. Вызванный Климовым, шел полным ходом Ленинград помогать переправе. «Ленинград», — сказал Новожилов. И снова обрадовался Мурашов отчетливому и ясному голосу капитана — — Верно, верно, — заговорил он. — Правильно, Ваня, Ленинград гудит, ходит по реке и будет ходить, может, еще сережка твой его поведет. Но безразличие уже осилило капитана. Далеко-далеко слышал он гудки и уже не различал среди них знакомых голосов. Волны плескались о берег или расходились за кормой парохода. Гудки сливались в однообразный шум. «Что-то я ослабел», — сказал Иван Сергеевич, будто бы извиняясь, и это были его последние слова в жизни. Он лежал, коренастый, широкоплечий силач, добряк, замечательный капитан. А маленький, сморщенный Мурашов теребил его за плечо и говорил все еще на что-то надеясь. — Брось, брось, Ваня, что ты? Ты не думай об этом, ты бодрись, Ваня, слышишь? Он взывал гудкам, раздавшимся на гудке, — Узнаешь, кто гудит? Ну скажи, Ваня, узнаешь, да? Печально гудели на реке пароходы, как будто знали уже про смерть капитана, грибцы налегали на весла, Буксиры пыхтя тащили баржи. На горлинку и на орла по сходням торопливо поднимались дети. Рвались снаряды, осколки секли воду, перед судами вставали фонтаны. Пылал город. В четырнадцатый раз шли гитлеровцы в атаку на часть, прикрывавшую переправу, но переправа продолжалась. Глава седьмая Круглый сирота. Когда Климов, прижимая к груди маленького Сережу, прибежал на пристань, все уже было кончено. Вытянувшись на досках с руками сложенными на груди, лежал мертвый капитан Новожилов. Рядом с ним сидел мурашов, и хмуро слушал гудки пароходов, разрывы снарядов, дальние звуки выстрелов. Климов сразу все понял. «Конец?» – спросил он. Мурашов ответил. «Нет больше капитана». Оба помолчали. Печально гудели на большой реке пароходы, как будто понимали, какого человека потеряла река. Потом Мурашов спросил. «Что ж Маруся не прибежала? Может, еще успела бы с мужем проститься?» В голосе его звучало раздражение, и Климов очень хорошо его почувствовал. «Молчи, Степан», — сказал он. «А что?» Мурашов круто повернулся к Климову. «Двадцать минут назад», — ответил Климов. «Осколком». Снова они помолчали. «Какая семья была!» — вздохнул Мурашов и тревожно спросил. А мальчонка цел. Климов посмотрел на мальчика. Мальчик лежал у него на руках, не двигаясь, широко открытыми, испуганными глазами глядя на Климова, на небо, озаренное вспышками, на колеблющееся зарево пожара. Испугался очень, сказал Климов. Мурашов наклонился над мальчиком. Сережа! позвал он: Ты как, Сережа? Ничего? «Ты не пугайся, брат, выдержим, а? Как ты думаешь?» Сережа смотрел на Мурашова, открыв рот, и мужчины заметили, что у него стучат зубы. «Холодно ему?» – неуверенно спросил Мурашов. Климов пожал плечами. «Не в себе, мальчик. Разве в три года такое вынесешь?» Снова они помолчали. Мурашов закурил и держал папиросу в кулаке, Как будто с того берега могли увидеть ее огонек. «Что ж мы с ним делать будем, Андрюша, а?» «Отправлять надо мальчишку. Здесь знаешь, что может быть». «Надо отправлять», — согласился Мурашов. «Да только куда? С кем? Из нас ведь никто уехать не может». Опять они помолчали. Мурашов докурил папиросу и аккуратно ее погасил. «С детским домом отправлять надо», — сказал он наконец. «Иначе ничего не выйдет». Климов обернулся и посмотрел на реку. «Горлинка подходит», — сказал он. «Принимать надо, Степан». Они встали. Горлинка медленно разворачивалась у причала. «Эй, на пристани!» — раздался голос Сироткина. «Принимай конец!» На палубе горлинки стояли дети, построившиеся шеренгами, чтобы сойти на берег. Мурашов принял и закрепил конец. Матросы стали спускать сходни. «Как там у вас, ребята?» – крикнул Климов. «Все живы?» «Все в порядке!» – крикнул Важинов из рубки. «Как Иван Сергеевич?» Климов промолчал. Матросы закрепили сходни Первой по сходням сошла высокая женщина и, шагая по военному, иногда оглядываясь, ровно ли идут дети, проследовала через пристань. За ней парами, держась за руки, испуганно глядя на пылающий город, который отсюда был совсем ясно виден, торопливо пошли мальчики и девочки, высокие и низенькие, толстые и худенькие, в пальто, в курточках, в платьицах, в вязаных кофточках, в кепках, в панамках постарше и помладше. Обгоняя их, осторожно пробираясь по краю сходней, торопились няни и воспитательницы, покрикивая на Нину или Петю, успокаивая Ваню или Наташу. Дети все шли и шли, не задерживаясь мимо пылающего города, туда, где их ждали грузовики, автобусы, телеги, прицепы – все, на чем можно было увести их от бомб и снарядов, от пожаров и пуль. В это время Важенов и Климов переговаривались, громко крича, и Важинов сообщил, что у рейса за два всех заберут. «Платы! Платы!» – кричал Климов. «Передай, пусть свисток и громобоя цепляют баржи, у третьего причала платы стоят!» Дети продолжали двигаться по пристани, когда к Климову подошла высокая полная женщина в хорошо сшитом синем шерстяном костюме с большой нарядной кожаной сумкой в руках. Она двигалась быстро и энергично, при этом у нее был такой спокойный и достойный вид, как будто она руководила праздничной экскурсией или отправляла детей в пионерский лагерь. За ней стояла невысокая девушка в белом халате с волосами, завязанными узлом на затылке, с большим рюкзаком за плечами. «Кто тут начальник пристани?» — спросила высокая, полная женщина. «Я», — сказал Климов. «Голубева», — представилась женщина, заведующая 202-м детским домом. «Слушаю вас», — сказал Климов. «Мне нужно трех людей, чтобы выгрузить вещи», заявила женщина голосом, не допускавшим никаких возражений. «Там у нас продукты питания, белье и еще кое-какое имущество». В общей сложности 12 мест, я думаю, три человека вполне справятся. «Какие сейчас вещи?» – удивился Климов. «Будьте рады, что детей вывезли!» Голубева посмотрела на него недоумевающе. «Да вы что, с ума сошли?» – спросила она. «У меня 120 детей, я не могу их оставлять без белья». «Через два часа я должна их кормить. Это дети! Они должны быть накормлены, вымыты и переодеты. Поняли?» Где-то недалеко разорвался снаряд, и доски пристани задрожали. Климов слегка усмехнулся. «Да где ж я вам возьму людей, гражданка?» «Это меня не касается», – заявила Голубева. И вдруг повернулась к девушке с рюкзаком за плечами – «Клава, проверь, все ли корзины на месте, а то затеряются вещи. Кто будет отвечать?» В этот момент она заметила Сережу, которого Климов все еще держал на руках. «Это у вас что?» – спросила она. «Ребенок?» И продолжала, не дожидаясь ответа. «Во-первых, кто так держит детей? Вот посмотрите, как надо!» Она взяла Сережу на руки действительно очень легко и очень уверенно. Теперь у него головка в нормальном положении, ему удобно. Во-вторых, это вообще беспорядок. Его нужно отнести в убежище или щель. Заткнуть уши ватой, чтобы выстрелы не были так слышны. Тепло укрыть, успокоить. Он и уснет. Артиллерийский обстрел, особенно в ночное время, очень скверно действует на нервную систему детей. «Говоря по правде, — хмуро сказал Климов, — «На мою нервную систему артиллерийский обстрел тоже действует скверно». «Мы с вами одно», – нравоучительно ответила Голубева. «А дети совсем другое». И скомандовала. «Ну, начинайте разгрузку». «Я вам уже сказал», – начал было Климов, но Мурашов, стоявший рядом и прислушивавшийся, к разговору вдруг вмешался – «Хорошо, все будет разгружено. Мы с кливом сами будем грузить. Но и у нас к вам просьба. Возьмите к себе этого мальчика». Голубева пожала плечами. «У меня сто двадцать детей», — сказала она. «Причем тридцать восемь сверхкомплекта. Норма моя восемьдесят два. Беритесь, товарищи». У нее был настолько уверенный и повелительный голос, что Мурашов невольно ее послушался. Вместе с Клавой он поднялся на пароход, позвал матроса, и скоро они втроем уже тащили по пристани тюки и корзины. В это время Голубева распоряжалась у машин, и на всю пристань слышался ее громкий, уверенный голос. «Подвиньте тюк», — говорила она. «Маруся, посадите Петю между скамейками. Валя!» Зачем ты сучишь ногами? Сиди спокойно. Корзину сюда. Дети, не бойтесь, все идет превосходно. Пробегая с корзиной на плече мимо Климова, все еще державшего на руках Сережу, Мурашов робко спросил. Может, еще попросишь, Андрюша? Да просишься у нее при таком характере, мрачно ответил Климов. В это время Голубева пробежала через пристань. Она хотела сама проверить, не оставили ли чего-нибудь на пароходе. Посмотрев на Климова, она резко остановилась. «Вы все еще держите ребенка?» – спросила она. «Отдайте его сейчас же матери!» Она уже собиралась идти дальше, когда услышала фразу Климова. «Его мать убита час назад». Голубева остановилась. «А отец на фронте?» – спросила она. Отец командовал этим пароходом, резко сказал Климов, тем самым, который вас перевез. Его убило во время рейса. Ах так, сказала Голубева, как будто не придав этому никакого значения и быстро пробежала по сходним на палубу парохода. За ней не Клава, кажется, боявшаяся строгой своей начальницы не меньше, чем немецких снарядов. Мурашов, который только что снес последнюю корзину, остановился рядом с Климовым. «Что ж будем делать, Андрюша?» – хмуро спросил он. Климов только пожал плечами. Последние дети сошли с парохода, уже два матроса побежали поднимать сходни, уже Мурашов отдал конец, уже зашумела вода под кормой горленки. когда на палубе раздался резкий голос Голубевой – «Подождите! Еще не все сошли!» Вдвоем с Клавой, нагруженной мелкими тюками, они сошли по сходням. Сходни втащили на борт, и Горлинка медленно отошла от пристани. Голубева шла впереди энергичными, большими шагами. За ней семенила Клава. Вдруг Голубева резко остановилась. «Клава?» – позвала она. «Да, Елена Андреевна». Робко сказала Клава. «Давай сюда, тюк!» «Зачем?» «Давай, давай!» Голубева взяла тюк у Клавы и энергичным движением водворила его себе на плечо. «Бери этого мальчика!» Она указала пальцем на Сережу. «Посадишь его у борта рядом с Митей маленьким!» Климов торопливо передал Сережу Клаве. «И живо! Скажи, чтобы были готовы ехать! Я сейчас приду!» Климов и Мурашов не успели опомниться, как Клава с мальчиком на руках уже бежала к машине. Климов открыл было рот, подыскивая слова, чтобы поблагодарить, но Голубева его перебила. «Как зовут мальчика?» – спросила она. «Сережа Новожилов», – робко ответил Климов, подавленной энергией этой женщины. «Хорошо», – сказала Голубева. «Я запишу. Все, до свидания». И она быстро зашагала к машинам. Климов и Мурашов растерянно смотрели ей вслед. Первым опомнился Мурашов. «Стойте!» Голубева обернулась, очень недовольная тем, что ее задерживают, и спросила. «Что еще? Как вас искать после войны?» второй детский дом», — ответила Голубева. «Запишите, а то забудете». «А где мы будем, кто его знает, ищите! Всего хорошего!» Моторы заревели, машины, тяжело буксуя на ухабах, поехали мимо освещенного пламенем города к тишине и покою, в тыл. Сережа Новожилов пустился в долгую и трудную дорогу, и Климов с Мурашовым только вздохнули, подумав о том, куда-то эта дорога приведет мальчика. Глава восьмая. На старом месте. Намойные пески опустели, Сгорели все деревянные дома, каменные были пробиты во многих местах снарядами, и сквозь них, как сквозь большую решетку, было видны небо и облака. Жители переселили дальше от берега в деревни, не подвергавшиеся обстрелу. По берегу расположились воинские части – Они вырыли траншеи и блиндажи, соорудили доты, опутались землю колючей проволокой. Место, где прежде был город, стало похоже на любой другой участок фронта. И трудно было представить себе, какие хорошие садики были когда-то перед домами, какие густые березы и липы росли за заборами, какие веселые дети играли на улицах. Речники ушли воевать. Климов и Мурашов водили суда по Ладоге, лоцманил на Онеги, Кононов обучал военных речному делу. В одной из пехотных частей появился красноармеец Сироткин. Шли годы. Война бушевала от Баренцева до Черного моря, потом огонь ее помчался на запад и дошел до Берлина. Война кончилась. Вскоре в намойных песках начали собираться старожилы. Первыми явились женщины». И сколько тут было слез, огорчений, воспоминаний. Вот эта труба, все, что осталось от дома, где женщина столько лет жила с мужем, который уже не вернется, где родились и выросли ее дети. Но слезы слезами, а жить надо. Женщины вырыли первые землянки, сложили из обломков кирпича первые очаги, дымки потянулись из труб, И пусть это были неуклюжие, неумело сделанные трубы, пусть кругом стояли развалины, все-таки дымки означали «начинается жизнь». Однажды в городе появился Кононов. Его привез на машине какой-то полковник и, прощаясь, сказал. «Подумайте, Евсей Фадеевич, комнату вам дадим, питанием обеспечим, а здесь вам трудновато будет». «Нет», — сказал Кононов. «Спасибо, я все-таки здесь останусь. Привычка, знаете ли». День возвращения Кононова был для всех радостным днем. Как-то вдруг почувствовали новоселы, что жизнь восстанавливается, что все будет, как раньше. Старик поел, сел к огоньку и до полуночи не закрывал рта. И столько у него накопилось новых интересных историй, что на этот раз слушали его не только из вежливости. А с утра он начал во все вмешиваться и всем давать указания и советы. Постепенно народ сходился. Уже несколько десятков дымков поднималось над землянками. Уже привезли пилы и топоры, и женщины прожили месяц в лесу, заготовляя лес. А потом в неделю грузовики перевозили ровные белые бревна – Уже виднелось несколько свежих срубов, и белые стружки валялись на земле. Лариса Федоровна, она, как и прежде, командовала женщинами, по вечерам смотрела на юг и вздыхала. «Что-то мои не идут». Они явились, как и следовало ожидать, вместе. Пришли перед вечером с узлами за спинами, скинули на зем узлы и сказали «Здравствуйте». Климов был такой же медлительный и спокойный, с такими же пушистыми усами. Мурашов – такой же живой, морщинистый, нервный. В это время в городе работало несколько плотничьих бригад. Была уже одна совсем настоящая улица. И даже перед некоторыми домами росли перенесенные из леса маленькие деревца. Отстроили пристань, и когда к ней причалил первый пароход, его встречало все население – На большой реке Уже пыхтели буксиры, медленно тянулись плоты, вечерами перекликались гудки пароходов. Открылось почтовое отделение, и в первый же день пришло письмо от Сироткина. Он писал, что Одер – река ерундовая, Висла – пустяк, Дунай – тот еще ничего, но тоже не очень, а об остальных реках даже и говорить не стоит. Передавал всем приветы и просил, чтобы и ждали – Ему послали ответ и сообщали, что пароходы уже ходят и что его ждут. Важенов прибыл на катере. Капитаны сидели на новой пристани вечерком, покуривали, беседовали. Вдруг подошел военный катер. Важинов вылез на пристани и сказал. «Как я замечаю, клуб речников продолжает работать». А в городе с утра до вечера стучали топоры Везжали пилы, каменщики укладывали кирпичи, перестукивались молоточки кровельщиков. Уже было несколько улиц и несколько переулков. Отстроили дома совета и районного комитета партии. На пристани были и контора, и лоцманская, и буфет, и все, что полагается пристани. Уже три каменных дома из четырех были восстановлены. Открылись два магазина и булочная. Приезжали архитекторы и показывали проект нового клуба. Однажды приехал начальник пароходства. Капитаны разговаривали с ним целый вечер. Через несколько дней вышел приказ о переименовании парохода Горлинка в капитан Новожилов. И когда в первый раз капитан Новожилов причалил к пристани, Кононов сказал речь. А Василиса Федоровна сплакнула, вспомнив Ивана Сергеевича. Марусю и маленького Сережу. Вечером состоялся первый разговор о Сереже. «Что же?» – спросила Василиса Федоровна. «Мальчишку мы в детском доме так и оставим. Сами живы и хорошо. А что, сын товарища неизвестно где, до этого нам и дела нет». «Пора», – сказал Кононов. «Пора искать мальчишку. Уже и квартира есть, и пароходы ходят». Нечего больше ждать. На следующий день послали письмо в Ленинград. Просили сообщить адрес 202 детского дома. Ответ пришел через неделю. Из Ленинграда сообщали, что 202 детского дома не существует. Вечером на пристани был страшный шум. Ругали Климова и Мурашова. Всем было ясно, что в суматохе они перепутали и что детский дом назывался как-то иначе. Климов и Мурашов клялись, что ошибки быть не могло, и показывали записную книжку, в которой было ясно написано «202 детский дом». Написали опять в Ленинград, объяснили, зачем этот исчезнувший детский дом нужен, и просили помощи. Ответ пришел через месяц. Оказывается, действительно, 202 детский дом был, в 1941 году эвакуировался и мог проходить через намойные пески. Однако, в дальнейшем он был расформирован, а дети распределены по другим детским домам. Снова написали письмо, просили сообщить, в каком детском доме находится Сергей Иванович Новожилов. Ленинград молчал полтора месяца и, наконец, ответил, что в детских домах Ленинградского областного отдела народного образования Новожилов Сергей Иванович не числится. Как раз в этот день вернулся Сироткин. Он прибыл с парохода «Орел». Прыгнул прямо с борта на пристань и, широко улыбаясь, зашагал Климову, принимавшему пароход. Климов обнял его, и они поцеловались. Как только пароход отчалил, пошли к Мурашовым и Сироткин узнал историю поисков Сережи. Он сказал, что надо ехать, иначе ничего не выйдет. Капитаны давно и сами подумывали об этом. Вечером состоялось совещание. Решено было, что ехать должен Мурашов. На это были свои очень веские причины. Климов не мог оставить пристань. Важенов уже водил по реке пароходы и тоже не мог уехать. Кононов ехать мог, но в его возрасте поездка тяжела и утомительна. Мурашов же, здоровье которого за время войны сильно пошатнулось, Получил инвалидность и ближайшие полгода не собирался работать. Итак, ехать выходило непременно ему. Начались сборы. Василиса Федоровна стирала, чинила и штопала. И впечатление было такое, что она отправляет его в очень далекое и опасное путешествие. Казалось, капитан, всю жизнь проведший на палубе парохода, должен был привыкнуть к путешествиям. Но на самом деле пароход – часть дома. И как бы далеко он ни шел, где бы он ни был, все равно капитан на нем у себя дома, в своем привычном и знакомом мире. Теперь же предстояло отправиться в совершенно другой, неизвестный мир. Через день мимо намойных песков проходил обратным рейсом «Орел», и Мурашов сел на него сопровождаемый советами, указаниями и наилучшими пожеланиями. «Прошло две недели. Мурашов ничего не сообщал. Прошел месяц. От Мурашова ни слова. Потом принесли телеграмму. Розыски очень трудные. Продолжаю. Надеюсь, успех». Потом опять две недели от Мурашова ничего не было. «Василиса Федоровна извелась». Она расспрашивала, опасно ли уличное движение в Ленинграде и сообщают ли родным, если человек внезапно заболевает и попадает в больницу. Потом вдруг опять пришла телеграмма. «Вышлите денег, Псков, востребование, надеюсь, успех». Почему он вдруг оказался в Пскове? Предположением и догадкам не было конца. Деньги послали в тот же день». И долго опять от Мурашова ничего не было. Глава девятая. Ищут и находят. Приехав в Ленинград, Мурашов прежде всего обратился в отдел народного образования. Человек по фамилии Финагин выслушал Мурашова внимательно и задумался. «Трудное дело», – сказал он. Поскольку мальчик был принят таким необычным образом, его, очевидно, нет в основных списках, как фамилия, заведующая детдомом. Но фамилию Мурашов забыл. Финагин отвел Мурашову маленькую комнатку, которая была свободна, потому что сотрудник, сидевший в ней, ушел в отпуск. В этой комнате Мурашов сидел целые дни и тщательно просматривал списки и личные дела детей как много было детей и какие разные у них были судьбы. Детей находили родители, их усыновляли посторонние люди, их направляли в военные или ремесленные училища, их переводили из одного детдома в другой. Между прочим, Мурашов убедился, что фамилия Новожилов очень нередкая. Человек десять Новожиловых попалось ему на глаза, и каждый раз он начинал надеяться... И каждый раз оказывалось, что имя, возраст и биография у этого новожилого совсем другие. У Мурашова болели глаза, ныла спина. Но он решил, что лучше пересмотреть списки всех детских домов, чем откажется от надежды найти Сережу. Сотрудники с большим интересом следили за его поисками. Все привыкли к сухой невысокой фигуре, прежде всех сотрудников, появлявшиеся утром, И после всех уходившей вечером многие уже знали историю Сережиного Жилова и живо интересовались результатами поисков. Наконец Мурашов понял, что таким путем ничего не добьется. Он снова пошел к Финагину. Финагин вызвал несколько сотрудников и был намечен новый план розысков. Как выяснилось, 202-й детский дом был расформирован поздней осенью 41-го года. Еще до расформирования, во время бомбежки, погибла вся его канцелярия. Списки были восстановлены по памяти. Фамилию Сережиного Жилова, только что принятого в дом, могли не запомнить. Дети из 202-го детского дома были распределены по четырем детским домам. Три из них находились в Ленинграде, один – в Пскове. Ни в одном из этих домов никакого Сережиного Жилова не числилось – Решили, что Мурашов будет искать не Сережу Новожилова, а мальчика Сережу, 1938 года рождения, родители которого неизвестны. Придется расследовать прошлое каждого из мальчиков, подходящих под эти признаки, и таким путем, вероятно, удастся найти Новожилова. Снабженной бумагой от Обулано Мурашов отправился на поиски. В первом детском доме не оказалось вообще ни одного Сережи. Мурашов стал знакомиться с историей каждого подходящего по возрасту мальчика. Вдвоем с заведующей они перебрали много детских биографий, и все это были тяжелые биографии. Детей подбирали на полях войны, в разрушенных городах или деревнях. Многие из них пережили ленинградскую блокаду и совсем маленькими узнали жестокие муки голода. Почти все знали пожары, обстрелы, бомбежки. И все-таки о каждом из них было известно достаточно, чтобы Мурашов мог быть твердо уверен – это не Сережа Новожилов. По несколько дней провел Мурашов в каждом из детских домов. Провел для того, только чтобы решить окончательно – Сережа Новожилов мог быть только в Пскове. С этой уверенностью Мурашов выехал из Ленинграда. Заведующая 52-м детским домом Псковского облано – Марфа Васильевна Бурцева очень заинтересовалась рассказом Мурашова. Ее тронула история мальчика, спасенного в осеннюю ночь от вражеского обстрела. История друзей его отца, так настойчиво ищущих ребенка. «Постойте, постойте», – сказала она. «Может быть, мы с вами найдем мальчика? Из 202-го дома у нас 30 детей. Давайте посмотрим списки». «Сережа Алексеев. Нет, его родители известны. Фомичев. Ему в сорок первом году было пять лет, значит, не он. Камнев. Сергей Камнев. Десять лет. Поступил в детдом в сорок первом году. Принят на переправе». «Он!» – сказал Мурашов, «Конечно он! Хотя, постойте, почему он Камнев, если он Новожилов?» Бурцева усмехнулась. «Канцелярия сгорела». На «Мальчика только что приняли. Ничего странного, если не знали его фамилию, а ведь человек без фамилии жить не может». «То есть просто ему дали придуманную фамилию?» – спросил Мурашов. Бурцева пожала плечами. «Возможно, другого выхода не было». «Понимаю», – сказал Мурашов. «Я не мог бы посмотреть мальчика, только, конечно, не надо ему ничего говорить». Бурцева вызвала Сережу Камнева. Это оказался крепкий мальчишка, желтоволосый, с серыми глазами. Пока мальчик говорил с Бурцевой, Мурашов смотрел на него и страшно волновался. Почти наверняка это был сын Ивана Сергеевича. На всякий случай Мурашов решил задать ему несколько вопросов. «Скажи-ка, Сережа», – спросил он, – «родителей своих ты совсем не помнишь?» Мальчик посмотрел на него из-под лобья и хмуро ответил: Нет, и ничего не помнишь, что с тобой было до того, как ты попал в детский дом? Нет, ответил мальчик. Он переминался с ноги на ногу, смотрел на пол и, очевидно, стеснялся неожиданного разговора. Мурашов попросил у Бурцевой разрешение пойти с мальчиком погулять. Прежде всего они зашли в магазин, и Сереже было куплено пять пирожных и двести граммов шоколадных конфет. С этими покупками они пошли на берег реки Великой и присели на поросшем травой откосе. Сережа стал есть пирожные конфеты и погрузился в глубокую задумчивость, из которой Мурашову долго не удавалось его вывести. Съев половину, а половину отложив, чтобы девочкам подарить, Сережа проникся доверием к Мурашову, и Мурашов осторожно завел разговор. Теперь он не задавал прямых вопросов, он начал с реки Великой, вот, мол, называется Великая, а в сущности довольно маленькая речка. Приличный пароход по ней и пройти не сумеет. Отсюда он перешел к рассказу о своей широкой полноводной большой реке, о том, какие по ней ходят огромные пароходы какие на ней пристани и как далеко можно по ней пройти на север и на юг. Сережа слушал внимательно, не перебивал, и потом вдруг сказал, как будто не Мурашову даже, а про себя. «А я, наверное, тоже на реке жил. Раньше, до детского дома». Мурашов заволновался, но виду, разумеется, не подал. «Почему ты думаешь?» – спросил он. «Ты разве видел когда-нибудь большую реку?» «Видел», – сказал уверенно Сережа. «И пароход видел. Папа мой уезжал на пароходе, а мы с матерью его провожали». «Да», – удивился Мурашов. «У него от волнения даже дыхание сперло, и он должен был передохнуть, прежде чем говорить дальше». «Может быть, твой отец был речником?» «Матросом или даже капитаном? Ты не помнишь, он не носил форму?» «Не помню», — сказал Сережа. «Может, и носил. А у них какая форма?» Мурашов показал ему на свой китель и фуражку с капустой. Но больше от мальчика невозможно было ничего добиться. То Сереже казалось, что на отце была фуражка, то оказывается, что он носил кепку, то на нем был синий китель, то черный с галстуком, то есть обыкновенный пиджак. Пароход ему казался огромным, как шестиэтажный дом. Река такой широкой, что другого берега не видно. Путаница эта, впрочем, легко объяснялась тем, что Сереже было только три года, когда он видел в последний раз отца, мать, реку и пароход. Мурашов рассказывал про большую реку, про капитанов и лоцманов. Про то, как намойные пески были разрушены и как они отстраиваются снова. Про то, как перекликаются пароходы и как старый речник всегда различает их голоса. Вопросов Мурашов Сереже больше не задавал никаких. Он понимал, что от искреннего желания сделать Мурашову приятное, Сережа вспомнит то, чего никогда не было и даже будет сам думать, что это было на самом деле – Той, несомненно, искренней фразы, которая вырвалась у Сережи сначала, было совершенно достаточно. Он действительно помнил реку и пароход. Тут не могло быть ошибки. Все сходилось к одному. Трехлетний мальчик по имени Сережа, подобранный 202 детским домом, в 41 году при переправе через реку, помнящий отца, уходящего на пароходе, и мать, провожающую отца не мог быть никем другим, кроме как сыном капитана Новожилова. Проводив Сережу обратно в детский дом, Мурашов долго ходил по улицам, курил, думал и был бесконечно счастлив, что может, наконец, выполнить обещание, данное когда-то умирающему капитану в темную ночь, освещенную заревами пожаров и вспышками артиллерийских выстрелов. Глава десятая. Прогулки и разговоры. И все-таки Мурашов долго еще ничего не сообщал Сереже. Больше недели тянулись всякие формальности, без которых нельзя было забрать мальчика. Каждый день Мурашов часами гулял с Сережей. Они обошли весь город, много ходили вдоль реки, однажды достали лодку и поехали удить рыбу. Сережа рассказывал Мурашову о неком Кольке, который страшный драчун и обижает маленьких, и которого он, Сережа, чуть было не поколотил. Правда, не поколотил, но во всяком случае битва кончилась в ничью, а этого еще никому из ребят не удавалось добиться. О том, что Нину Петровну они очень любят, а Александру Трофимовну не очень, потому что она какая-то странная. Сережа оказался настолько доверчивым, что сообщил даже, как он получил по письменной арифметике пятерку. Оказывается, ему подсунули и бумажку с решением, но это не важно, потому что он все равно бы решил, арифметику он знает, а вот пишет не очень хорошо. Александра Трофимовна говорит, что он неаккуратный и невнимательный, а на самом деле просто у него лучше не получается». У Мурашова своих детей никогда не было. Он впервые входил в этот школьный мальчишеский мир, поэтому ему все было интересно. Он расспрашивал о подробностях, осуждал Кольку, сочувствовал неудачам Сережи в письменном русском, одобрял склонность к арифметике. Сам он тоже всегда любил арифметику, вот только сложные проценты ему не давались». В ответ на Сережины рассказы Мурашов часто и много говорил о Большой реке. Он вспоминал все истории Кононова, все, что бывало с ним самим или с его друзьями, смешные и печальные случаи. Однажды он рассказал Сереже историю гибели Новожилова. Он снова вспомнил переправу, толпы детей, стонущих раненых, обстрел, лампы с мертвым светом, спустившиеся с неба, и капитана – до конца стоявшего у штурвала. Он сам волновался, вспомнив все это, и рассказывал увлеченно, хорошо, ясно. На Сережу произвел большое впечатление этот рассказ. Он слушал молча, нахмурив брови, не отрывая от Мурашова глаз. Разумеется, Мурашов не сказал ему, что Новожилов его отец. К этому вопросу надо было подойти осторожно» многое в сереже мурашову казалось странным иногда сережа был очень разговорчив и откровенен с капитаном тогда они проводили чудеснейшие часы перебивали друг друга как два товарища вместе смеялись шутком спорили и болтали болтали без конца иногда наоборот сережа замыкался неохотно отвечал на вопросы отводил глаза молчал и внимательно слушал мурашова Тогда ничем не удавалось изменить его настроение. Мурашов сокращал часы прогулки, и целый вечер потом был вал недоволен и хмур. Но на следующий день Сережа встречал его веселый и оживленный. Сразу же начинал рассказывать последние детдомовские события. И Мурашов понимал, что сегодня прогулка будет хорошая. Однажды, находясь в настроении мрачном и замкнутом, Сережа вдруг спросил – «Скажите, а почему вы так со мной ходите?» Вопрос был настолько неожиданным, что Мурашов растерялся. «То есть, э, как это так?» – спросил он. «Ну вот приехали», – хмуро сказал Сережа. «И почему-то вдруг сразу меня позвали. Живете тут все время со мной проводите. Ведь вы же, наверное, работаете». Мурашов помолчал, стараясь собраться с мыслями. «Я сейчас, собственно, в отпуску», — объяснил он. «Ну и что же, что в отпуску?» — Сережа пожал плечами. «Почему вы вдруг в Псков приехали прямо к нам в дом и сразу меня позвали?» «Я, видишь ли, люблю детей», — Мурашов старался избежать объяснения. «Вы что же, усыновить меня собираетесь?» — деловито спросил Сережа. «А почему меня? У вас ведь в мойных песках тоже дети есть!» И вдруг Мурашов сам для себя неожиданно сказал. «Ты помнишь, Сережа, я рассказывал тебе о капитане Новожилове?» Сережа кивнул головой. «Так вот, пожалуй, пора тебе узнать. Капитан Новожилов был твой отец». Мурашов ждал чего угодно – Бурной радости, потока вопросов, слез, истерики, обморока. Но то, что случилось, было для него неожиданно. Сережа отвернул голову и промолчал. Так молча и шли они километра полтора до самого детского дома. Молчал Сережа и молчал Мурашов. Он очень хотел нарушить молчание, но не мог найти слов, которые стоило бы сказать. Очень уж сбивало его поведение мальчика – Непонятно было, понял он, что ему сказал Мурашов, или нет. Они подходили к дому, когда Мурашову показалось, будто Сережа говорит что-то. «Что-что?» – переспросил он. «Откуда вы это знаете?» – не поворачиваясь к Мурашову, спросил Сережа. Тогда Мурашов рассказал ему всю историю своих поисков – И как он ехал в Псков, уже зная, что мальчик должен быть здесь, и как Сережа здесь действительно оказался. Сережа слушал, не поворачивая головы, ничем не показывая, что он слышит Мурашова. — Хоть бы головою кивнул, — думал Мурашов, — а то не поймешь, слышит он или не слышит. Возле дома Сережа коротко просился с Мурашовым и убежал к ребятам, которые во дворе играли в футбол. Через полчаса, беседуя с Бурцевой, Мурашов увидел в окно, как Сережа, оживленный и раскрасневшийся, носился по двору за мечом и что-то кричал товарищам. Мурашову стало даже немного неприятно, что мальчик так равнодушен к известию об отце. Но на следующий день, когда он пришел в детдом, Бурцева позвала его к себе в кабинет и рассказала, что у Сережи вечером поднялась температура. Дети ложились спать, а Сережа стал швырять подушками в товарищей. Няня прикрикнула на него, он стал ее дразнить, убегал от нее и смеялся, что она не может его поймать. Потом стал смеяться все громче и громче, пока не увидели, что он плачет. Только тогда все заметили, что мальчик красный и горячий – Оказалось, что у Сережи температура 37,7. Утром он проснулся мрачный, ни с кем не разговаривает. И хотя температура у него нормальная, она, Бурцева, думает, что ему сегодня лучше полежать в постели. Но пока Мурашов разговаривал с Бурцевой, Сережа без разрешения встал, оделся и сам пришел к Мурашову. «Мы сегодня пойдем гулять?» – спросил он очень небрежно. Бурцева и Мурашов поняли, что мальчику очень хочется пойти с капитаном. Они гуляли целый день. Сережа даже обедать не вернулся в детдом. Они купили на рынке хлеба и кислого молока, а в магазине – колбасы и конфет, и съели все это на берегу реки. И целый день Мурашов рассказывал о Новожиловых, о лоцмане Новожилове, Сережином прадеде, который водил речные суда через пороги о капитане Новожилове Сережином деде, о Сережином отце Иване Сергеевиче. Сережа лежал на траве серьезный хмурый и задумчиво сживал травинку. «Можно сказать, ты знатного рода», – сказал Мурашов. «Отец, дед, прадед, видишь, сколько мастеров в роду, самые уважаемые на реке люди!» Через два дня формальности были закончены – И Сережа с Мурашовым выехали в намойные пески. В Ленинграде они не задержались ни на один лишний час. Сразу же Мурашов пошел в управление речного флота и достал билеты на пароход, отходивший через полтора часа. Они еле успели доехать до пристани. До самого Шлиссельбурга они стояли на палубе и Мурашов, показывая Сереже встречные пароходы, баржи, буксиры, объяснял устройство и назначение каждого судна. Сережа был подавлен количеством впечатлений, он почти не задавал вопросов, он только слушал и смотрел. Но когда Мурашов предложил ему пойти в буфет пообедать, он посмотрел такими испуганными и умоляющими глазами, что Мурашов только махнул рукой, усмехнулся, спустился вниз – и принес ему бутерброды. Через час вся команда парохода уже знала, что Сережа – сын Новожилова. Капитан сам вышел к ним и пригласил Мурашова и отдельно Сережу в рубку. Штурманы смотрели на него с любопытством, и один подарил ему перочинный ножик с 18 лезвиями, а другой – гладкий камень, на котором был нарисован речной пейзаж. Матросы показывали ему, как вязать узлы, а буфетчик – Сам принес из буфета горячих оладий. Глава одиннадцатая. Каждый думает о своем. После того, как Марфа Васильевна Бурцева внезапно позвала к себе Сережу и познакомила его с низеньким человеком в синем выцветшем кителе с морщинистым добрым лицом, На Серёжу обрушилось столько переживаний, что минутами у него начинала кружиться голова. До этого в детском доме он жил совсем неплохо. Ребята подобрались в общем хорошие, с двумя он близко сдружился, со многими был в приятельских отношениях, с некоторыми ссорился. Впрочем, ссоры делали жизнь даже интереснее. Он соревновался с некоторыми мальчиками в классе, на футболе, на турнике... Иногда дрался, но, в сущности говоря, ему было бы даже скучно, если бы не было драчуна Кольки, от которого он, Сережа, всегда защищал маленьких. С друзьями Сережа делился сладким, играл, купил на паях пугачий бредень, с помощью которого они собирались летом наловить прорву рыбы на реке Великой. Учился Сережа не слишком хорошо, но и неплохо. «Бывали неприятности, не выучит он урок, а его вызовут». «Стой у доски, молчи и красней, пока учительница стыдит тебя, а ребята на партах фыркают в кулак». «Бывали удачи, спросят о чем-нибудь, что он хорошо знает, он и начинает сыпать словами, так что учительница только посмотрит и скажет». «Ведь вот можешь же хорошо учиться, а почему прошлый раз не знал?» Ленишься. «Ленишься! Смотри! Не доведет тебя лень до добра!» Удовольствий было довольно много. Футбол, кино, мороженое. Прошлую зиму два раза ходили в цирк, потом играли в акробатов, и Сережа научился стоять на руках, упираясь ногами в стену. Однажды с Вадси Поташовым решили с завтрашнего дня начать новую жизнь и установить режим дня. Учиться хорошо – по часам заниматься спортом, три часа в день читать и час обсуждать прочитанное. Режим соблюдали всего только два дня. На третий Евстигнеев предложил отремонтировать и просмолить брошенную, рассохшуюся плоскодонку, валявшуюся на берегу. И весь режим полетел вверх тормашками. Плоскодонку не отремонтировали, не хватило умения и терпения, но два дня провели очень интересно. Незадолго до приезда Мурашова при доме открыли слесарную мастерскую. Появилось несколько станков и стал ходить мастер, седой старичок, пахнущий металлом и машинным маслом, в потертом пиджачке и косоворотке. Все ребята увлеклись слесарным делом, и Сережа увлекся тоже. Впервые он испытал удовольствие самому создавать полезную и нужную вещь. Мальчики решили, что, когда немного подучатся, сделают сами небольшую паровую машину и приспособят ее, скажем, к мясорубке, чтобы тетя Катя не уставала мясо молоть. Или подъемник устроит, поднимать дрова на второй этаж. Старичок в косоворотке ухмылялся и кивал головой. «Может быть, и верно сделают машину». Теперь вопрос о будущем тоже уладился сам собой. «Все решили быть слесарями». Эта мысль вызвала одобрение мастера. По вечерам в спальне велись разговоры о разрядах, больших заводах и разных системах станков. И вдруг в этот совершенно ясный, привычный милый мир ворвался маленький морщинистый человек в синем кителе. И все, совершенно все пошло прахом. Еще когда Мурашов, не говоря Сереже ничего о родителях, просто водил его ежедневно гулять и покупал ему пирожные и конфеты, Сережа почувствовал, что над ним тяготеет какая-то тайна, и тайна эта отделяет его от ребят, от которых его никогда и ничто не отделяло. Сначала каждый раз, как он возвращался после прогулки, его засыпали вопросами. Кто этот человек? Чего он хочет от Сережи? О чем они разговаривают? Но так как Сережа ничего вразумительного ответить не мог, все решили, что он что-то скрывает, и очень на него обиделись. Однажды вечером в спальне состоялось обсуждение последних новостей. Сначала ребята упрекали Сережу в том, что он скрывает суть странных отношений с Мурашовым. Но после того, как Сережа поклялся, что совершенно ничего не знает, ему поверили: Я понимаю, в чем дело. Сказал Поташов. «Твой отец жив. Этот старик нашел тебя по его поручению». «А почему же он мне ничего не говорит?» Спросил Сережа. «Он вызвал отца телеграммой. Отец приедет и сам все тебе скажет». «Глупости», сказал Естегнеев. «Это просто бездетный старик, который хочет тебя усыновить и приглядывается. Понравишься ли ты ему?» «Чепуха!» решил Васильев. «Этот старик – сам твой отец. Он просто ждет, чтобы приехала мать, и тогда они все тебе скажут». Коля, тот, который обижает маленьких, встал, подошел к плевательнице, плюнул в нее и сказал. «Чудаки вы все, вот что! Сережка отлично все знает и просто не хочет вам говорить. Вот и все». Сережа обиделся. На самом деле ему очень хотелось удовлетворить любопытство товарищей. Он чувствовал себя перед ними неловко, он готов был бы выдумать какую-нибудь историю, но ничего не приходило в голову убедительного, и он боялся, что его сразу же уличат во лжи. На следующий день произошел уже описанный разговор между Сережей и Мурашовым, и Сережа узнал, наконец, сущность тайны, так интересовавшей его и его товарищей. В первый момент он разволновался, хотя и не понимал, чего, собственно, он волнуется. Если бы еще оказалось, что его отец жив, тогда было бы понятно. Но отца у него нет, а это он знал и раньше. То, что его заберут из детского дома, и он будет жить у новых для него и, кажется, хороших людей, было, конечно, очень большим событием, но он даже не знал, хорошо это или плохо. С одной стороны, Мурашов ему нравился, ему хотелось с ним жить. С другой стороны, ему было жаль расставаться с домом, с товарищами, с Марфой Васильевной, даже с Александрой Трофимовной, хотя она часто ставила ему плохие отметки и, как ему казалось, несправедливо. Тем не менее, он волновался». Ему хотелось немедленно сообщить о всех своих новостях Поташову, Евстигнееву и даже Кольке. Поэтому он торопливо простился с Мурашовым и побежал к ребятам. Ребята в это время играли в футбол, и когда Сережа увидел их, он вдруг почувствовал, что ему почему-то неловко, и он не может ничего рассказать. Для того, чтобы не заметили по его лицу, что у него есть такие важные новости, Он сразу же ввязался в игру и довольно скоро действительно увлекся футболом. Потом, когда пошли обедать, когда после обеда играли в тихие игры, когда гуляли, когда разговаривали, Сережа все время чувствовал какую-то тяжесть на сердце, как будто боялся чего-то, как будто о чем-то тосковал. Он жестоко поссорился сколько и даже Поташову нагрубил так, что дело чуть не дошло до драки. Он был очень возбужден, громко разговаривал, смеялся, баловался до тех пор, пока вдруг не почувствовал, что смеется громче и громче, что весь трясется, что у него текут слезы. Когда его успокоили, уложили в кровати, погасили свет, он закрыл глаза и притворился спящим но на самом деле очень долго не спал и думал. Он старался представить себе отца. Отец получался вроде Мурашова, только помоложе, с усами и в белых брюках. Он перебирал все, что рассказывал об отце Мурашов, и вдруг неожиданно для себя понял, что отец его – человек необыкновенный, что он замечательный капитан, которого знали и уважали многие люди что он был необычайно храбр и мужествен, что его именем назван пароход, значит, он не простой человек, а такой, о которых рассказывается в христоматиях. Ему очень захотелось рассказать что-нибудь об отце, но он понимал теперь, что потому и нельзя рассказывать о нем ребятам, что отец – человек необыкновенный. Он почувствовал, что все, что расскажет он о капитане Новожилове – о том, как он жил и как он погиб, все это будет хвастовством и хвастовством нехорошим. Нельзя хвастаться даже тем, что ты лучший вратарь, хотя каждый может быть лучшим вратарем. Нельзя хвастаться даже тем, что ты хорошо знаешь арифметику, хотя арифметику может каждый хорошо знать. И тем более нельзя хвастаться тем, что отец твой человек необыкновенный, потому что у остальных, ребят, нет отцов, и очень многие даже не знают, кем их отцы были. Он решил, что ничего никому не расскажет, но думать он ведь мог, и он стал думать о своем отце. За те часы, пока он лежал неподвижно в полутемной комнате, а на стене тикали часы и в умывальной громко капала из крана вода, а отец его совершал подвиги, спасал людей, проводил пароходы сквозь туманы и штормы поражал всех необычайным мужеством и благородством. Потом отца пригласили в Кремль, и сводный военный оркестр играл торжественный марш. Как ни старался Сережа, заснуть он не мог. Сначала мысли об отце переполняли его радостью, потом он вспомнил, что ему придется расстаться со всем, к чему он привык, с чем он сжился, что он любил, и ему стало очень грустно. Тихо, чтобы не разбудить товарищей, Он встал и оделся. Капала вода в умывальной. На стене тикали часы. Свернувшись под одеялом, ровно дышали мальчики. Подошев, пробормотал что-то во сне и замолк. Сережа вышел в коридор. В конце коридора тускло горела лампочка. Было так тихо, что Сереже стало даже немного жутко. Он замер, когда скрипнула под его ногой половица. Так отчетливо резко прозвучал в ночной тишине этот громкий скрип. Стараясь ступать неслышно, он зашел в столовую. Здесь тоже горела тусклая специально ночная лампочка. Со столов были сняты скатерти, и столовая выглядела от этого пустынной и неуютной. Сережа сел на свое обычное место, второе от конца стола, рядом с Юстигнеевым, и как раз против Поташова. Они с Поташовым ухитрялись во время обеда толкаться под столом и наступать друг другу на ноги. Главное было при этом, чтобы лица оставались неподвижными, иначе воспитательница замечала, что они толкаются, и им попадала обоим. Сейчас Сережа был здесь один. Поташов спал в своей кровати, а он, Сережа, через несколько дней уедет отсюда, и, может быть, уж никогда в жизни не увидит ни Поташова, ни Евстигнеева, ни других ребят. Странно, что когда человеку приходится расставаться с привычным укладом жизни, с миром, к которому он привык и с которым сжился больше всего, вспоминается не главное, не существенное, а незначительные мелочи и пустяки. Именно то, чему раньше не придавал никакого значения, чего раньше как будто даже не замечал. Тихо шагая по ступенькам, Сережа спустился вниз и зашел в мастерскую. Дом, в котором они жили, был прежде купеческим особняком. В нем были толстые кирпичные стены. В первом этаже комнаты низкие, гораздо ниже, чем во втором, со сводчатыми потолками. Сейчас в полумраке они выглядели таинственно, как подземелье. Но Сереже не было страшно. Он вспомнил, как уютно и весело бывало здесь зимой, когда от больших кафельных печей шел жар. Над потолком горели ярко лампы, жужжал мотор, шумели станки и мастер. седенький старичок в потертом пиджачке, поблескивая очками, рассказывал о секретах слесарного дела. И очень грустно стало Сереже. Он подошел к станку и потрогал его. Станок был холодный неподвижный, мертвый. А когда работал, казался всегда живым и веселым. Дальше по коридору была канцелярия. За ней кабинет Марфы Васильевны. Сережа вошел в канцелярию. Матовое стекло, вделанное в дверь кабинета, ярко светилось. Неужели в кабинете кто-нибудь был? Сережа прислушался. Тишина. Наверное, просто забыли погасить свет? Он открыл дверь и вздрогнул. Марфа Васильевна сидела, низко склонившись над столом. Она повернула голову на скрип двери и спросила. «Кто там?» Сережа молчал. «Кто там?» — повторила Марфа Васильевна. «А, это ты, Сережа. Что случилось?» «Ничего, просто я...» «Ты не здоров? Войди!» Сережа вошел и, опустив голову, неуверенно переступил с ноги на ногу. Марфа Васильевна пристально на него смотрела. Она сидела за письменным столом, и перед нею лежали бумаги, счета, квитанционные книжки. Наверное, она писала отчёт или проверяла расходы. Она встала, взяла Серёжу за руку, подвела его к дивану и сама села рядом. «Что ты?» – спросила она. Сережа молчал, уставившись глазами в пол. «Волнуешься?» Сережа молчал. «Расставаться жалко». Сережа молчал, и Марфа Васильевна ласково потрепала его по затылку. «Марфа Васильевна», — спросил Сережа, — «а можно мне отказаться?» «От чего отказаться?» «Ну, от этого. Ну, в общем, остаться здесь». У вас. Марфа Васильевна помолчала и спросила. Расставаться с товарищами жалко? Да нет, хмуро ответил Сережа. Так, вообще. На самом деле ему было жалко расставаться с товарищами и с учителями и с нею, с Марфой Васильевной и с домом, к которому он привык, но он не умел и стеснялся говорить об этом. Марфа Васильевна поняла его и заговорила, как бы раздумывая. «Нам тоже всем будет жалко с тобой расстаться. И все-таки, Сережа, я думаю, что тебе надо ехать. Видишь ли, и отец твой хотел, чтобы ты жил у его друзей. И люди, они, как видно, хорошие, и ищут тебя, ждут. Ну а если там не понравится, не сойдешься с людьми, не подойдете друг другу, приезжай». Мы тебя всегда примем. В случае чего напиши письмо или без письма прямо, как хочешь. Сережа посмотрел из-под лобья на Марфу Васильевну. «Примите?» – спросил он. «Наверное?» «Наверное». Сереже стало немного легче. Не так тяжело расставаться с близким тебе домом, зная, что можешь туда вернуться в любую минуту. А Марфа Васильевна, познакомившись с Мурашовым и поняв, что это за человек, твердо была уверена, что Сереже плохо с ним не будет. Они поговорили еще немного. И Марфа Васильевна очень смешно и ярко описала воображаемую картину, как однажды на реке Великой появится огромнейший пароход. Такой, какого здесь никогда никто не видел, как пароход этот, еле помещаясь в реке, задевая бортами оба берега, подойдет к Пскову, остановится и загудит. Как весь город сбежится смотреть на это необыкновенное чудо, и они всем домом во главе с нею, с Марфой Васильевной, тоже придут на пристань. На капитанском мостике будет стоять он, Сережа, с подзорной трубой, с двумя биноклями у пояса, с компасом в одной руке, другой рукой держа штурвал и как он посадит их всех на пароход и повезет кататься по Чудскому озеру». Сережа развеселился и сам придумывал смешные подробности. Марфа Васильевна отвела его в спальню и подождала, пока он заснул. «Сережа так и не рассказал товарищам, кто был его отец», рассказала сама Марфа Васильевна. Она подробно описала героическую переправу, гибель капитана, смерть Маруси Новожиловой и поиски Сережи друзьями его отца. К Сережиному удивлению, кажется, никто ему не завидовал. Наоборот, как только Марфа Васильевна ушла, все сбежались к нему и стали требовать подробностей об отце. Все поздравляли его, и когда Поташов сказал «Ох и счастливый же ты, Сережка, что отец твой такой герой!» Сережа почувствовал, что сказано это именно потому, что Поташов ему ничуть не завидует и очень за него рад. Потом были прощания, проводы, дорога, Ленинград, пароход. Все новое и новое проходило мимо Сережи, и некогда было ему подумать. И вот он стоял в капитанской рубке, смотрел на ровные воды реки, а рядом с ним стоял Степан Иванович Мурашов курил и порой улыбался радостным своим мыслям. Когда маленький Новожилов был наконец найден, у Мурашова точно камень с души упал. Мальчик здесь, под руками, никуда уже не уйдет, и значит, все теперь совершенно благополучно. Поэтому он с удовольствием угощал его конфетами и пирожными, гулял с ним и рассказывал ему разные речные истории. Оказалось, что история борьбы с Колькой – который обижает маленьких, очень интересная история. Если вникнуть в нее, становилось ясно, что борьба – это очень напряженная и богатая событиями, мужественными и благородными поступками. Арифметика тоже оказалась очень интересным предметом. Мурашов и Сережа задавали друг другу задачи, и Мурашов очень волновался, что вдруг Сережа решит задачу быстрее, чем он, пожилой уже капитан». Сережа начал нравиться Мурашову сам по себе, вне зависимости от того, что он был сыном покойного друга. Все, что Сережа делал, он делал с увлечением. Когда они решали задачи, у Сережи загорались глаза. Если задача ему не давалась, он умолял не говорить ответ. Он должен был ее непременно решить. Когда он слушал речные истории, он слушал их, замирая от волнения, боясь пропустить хоть слово – «Смеясь, радуясь и горю я». Понравилась Мурашову также Сережина прямота. Мальчик ничего про себя не врал. «А я бы очень боялся в тумане», – сознавался Сережа. «Ведь можно разбиться о камни и утонуть». «Конечно, страшно», – говорил Мурашов, очень довольный, что мальчик, видимо, не хвостун. «А я бы не решился, наверное, под таким обстрелом, На моторке идти, говорил Сережа Мурашов удовлетворенно хмыкал, зная, что самыми смелыми обычно оказываются самые скромные в разговоре. То, что Сережа всегда оставлял часть конфет, чтобы подарить девочкам, тоже нравилось Мурашову, и совсем уж он был доволен, узнав, что вражда Сережи и Кольки началась потому именно, что Коля обижал маленьких. Как-то вечером, сидя в номере гостиницы, Мурашов стал думать о том, как приятно будет видеть всегда у себя дома этого белокурого парнишку, слушать его рассказы о школьных новостях, решать с ним столбики и задачки, ходить на рыбалку летом и рассказывать свое отцовское авторитетное суждение по всем вопросам, встающим на его жизненном пути. Мурашов придумывал прогулки, которые они совершат, подарки, которые он сделает мальчику, разговоры, которые они будут вести. Василиса Федоровна непременно будет часто ворчать на Сережу, а иногда и чистить его, на чем свет стоит. Но это Мурашова не пугало. Он не сомневался в том, что его жена подружится с мальчиком. «Ну и что же, что ворчит?» – думал он. «А все-таки добрейшая женщина и парень умный. Он поймет». А потом Мурашов представлял себе, как Сережа вырастет, поедет учиться, будет приезжать на каникулы, потом пойдет в первый рейс, и они, старик со старухой, будут встречать его на пристани. Необыкновенно много хорошего предстояло еще впереди. Сейчас, стоя в рубке рядом с Сережей, Мурашов искоса поглядывал на мальчика, и ему страшно нравилось, что тот, слегка раздувая ноздри и втягивая свежий ветерок, с напряженным вниманием смотрит вперед. Глава двенадцатая. Дождались. Когда в намойных песках была, наконец, получена из Пскова телеграмма, состоящая из одного только слова «нашел», речники заволновались. Не было конца разговором о том, что за мальчик, как выглядит, «Как он жил эти годы? И скоро ли, наконец, Степан Иванович его привезет?» Но чего он сидит?» – возмущалась Василиса Федоровна. «Нашел и вези. Что там еще делать?» «Ну, знаете», – говорил Климов. «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». На самом деле он сам сердился на Мурашова, хотелось скорее увидеть мальчика – Теперь, когда маленький Новожилов мог появиться в намойных песках в любой день, оказалось, что очень много вопросов, касающихся его судьбы, до сих пор еще не решено. Прежде всего, был не решен главный вопрос – у кого будет жить мальчик? «Вот и у нас теперь сынок будет», – радовалась Василиса Федоровна. «Степан Иванович всегда горевал, что у нас детей нет, а на старости лет и появится». «Позвольте, позвольте!» – закричали Важенов и Климов. «Почему же это у вас?» «Как это так?» – удивилась Василиса Федоровна. Новожилов ведь Степану Ивановичу завещал сына. «Почему это Степану Ивановичу?» – удивился Климов. «Нам всем, а не Степану Ивановичу». Василиса Федоровна решительно поднялась с табуретки. «Нельзя целым городом мальчика растить!» – заявила она. Мальчик должен жить в семье, знать мать и отца, хоть приемных, знать дом, порядок. На этом запас ее терпения кончился. «Вы об этом и думать забудьте!» – загремела она. «И думать забудьте, поняли? Все равно ничего не выйдет. Я уже и кровать купила, уже в комнате стоит, вот». То, что она купила кровать, казалось ей неопровержимым доводом. Она окинула всех победным взором, но Важенов совсем не считал себя побежденным. «И у меня есть свободная кровать», – сказал он, – «и даже очень хорошая, сеткой и матрацем». «Что?» – Василиса Федоровна окончательно разъярилась. «И ты туда же лезешь, несчастный. Да подумай, что ты будешь делать с мальчиком? В столовке обедом его кормить, что ли?» «Он же дитя! За ним уход нужен! Материнский глаз! Обмыть, обшить, обстирать!» Хотя Климов изрядно побаивался Василисы Федоровны, но, собравшись силами, вступил в битву и он. «Это вы, положим, хватили лишку», — сказал Климов. «Из мальчика мы должны капитана сделать, настоящего речника». Водника, чтобы он корабли водил, чтобы он ночью в туман каждую мель, каждый камешек чуял, чтобы в любой шторм он через озеро не боялся ходить, чтобы он на десять метров под воду видел. Климов разволновался, и Василиса Федоровна, привыкшая, что он говорит всегда очень коротко, смотрела на него с удивлением. Климов повернулся к ней спиной и совсем было вышел из комнаты, желая показать, что он не может и не желает больше спорить. Но не удержался и вернулся обратно. «Его должен мужчина воспитывать», – заявил он и даже слегка ударил себя кулаком в грудь. «Водник, речник, который в десяти водах тонул, десятью ветрами провеян, сквозь туман видит, сквозь ураган слышит». Он даже задохнулся, то ли от волнения, то ли от непривычки так долго говорить. Помолчав, он добавил с презрением. «А вы заладили материнский глаз обмыть, обшить, обстирать!» Теперь уже разошлась Василиса Федоровна. «То-то ты такой герой вырос!» – закричала она. «Небось, с тобой мать не возилась!» «Небось, если бы она, бедная, тебя не обмывала, не обшивала, вышел бы из тебя, капитан!» «Да не об этом речь!» – безнадежно махнул рукой Климов, чувствуя, что переспорить рассерженную старуху все равно не удастся. «Ну хотите, пойдемте Кононову, пусть он рассудит!» На это Василиса Федоровна согласилась. Кононов был на пристани. Он сидел на стуле, Вынесенным из конторы, курил и щурясь всматривался в буксир, тащивший по реке две огромные баржи. Климов и Василиса Федоровна на перебой изложили ему свой спор. Кононов выслушал, пустил струю дыма, подумал, снова пустил струю дыма и только после этого проговорил: Конечно, все речники должны воспитывать мальчика. «Вот я и говорю», – торжествующе заявил Климов, но Кононов посмотрел на него, и Климов, смутившись, замолчал. «А ты помолчи», – сказал Кононов. «Если хочешь, чтобы я решал, дай сказать. Мы все, конечно, будем обучать мальчика делу и поможем, если что, а вырастить должны Мурашовы. У них и дом, и семья, и хозяйство». Василиса Федоровна торжествующе посмотрела на Климова, и отныне этот вопрос считался раз и навсегда решенным. Начались хлопоты. Василиса Федоровна решила произвести ремонт, и хотя самый дом был построен только несколько месяцев назад, все-таки заново побелила стены и потолок. Кровать, предназначенную для мальчика, Климов, собственно, ручно выкрасил эмалевой краской. Он же принес свою куртку, и Василиса Федоровна села перешивать из нее детское пальто. Важенов привез из очередного рейса купленные на базаре детские валенки, годные для ребенка, никак не старше пяти лет. Он страшно смутился, когда ему поставили на вид это обстоятельство, и удивился, как оно ему самому не пришло в голову валенки продали и добавив денег купили другие годные для десятилетнего мальчика сироткин сделал для сережи пятнадцать свистулек разной тональности это было произведение большого мастерства и тонкого музыкального чувства тем не менее василиса федоровна выгнала сироткина со свистульками заявив что она хочет дома иметь покой и никакого безобразия не допустит Квартиру Мурашовых с утра начинали стучаться люди: приносили брюки, рубашки, кепки, носки, игрушки все, что каким-то образом могло пригодиться мальчику. Весть о том, что Сережа Новожилов найден и едет, широко распространилась по реке. С каждого парохода, который останавливался в намойных песках, непременно являлся матрос, штурман, а то и сам капитан, с узелком в руках и, немного смущаясь, объяснял, что вот, мол, тут они кое-что подсобрали, правда, ерунду всякую, но время теперь послевоенное, трудное, так что, может быть, и пригодится. Через несколько дней Василиса Федоровна должна была прекратить этот поток приношений. Того, что нанесли, хватило бы носить мальчику лет до пятнадцати». Каждый прохожий на улице, встретив Василису Федоровну или Климова, обязательно спрашивал «Мальчонку не привезли еще?». Климов и Василиса Федоровна замучились, отвечая, и совсем уже потеряли надежду, что Мурашов когда-нибудь привезет мальчика. Наконец, однажды поздним вечером начальник телеграфной конторы сам принес Василисе Федоровне телеграмму «Буду вторник» пароходом «Орел». Для того, чтобы не создавать излишней суеты, решено было скрыть день приезда Сережи. О телеграмме сообщили только самым близким людям, а все-таки неизвестно, каким путем. Уже через день весь городок и вся река знали, когда прибывает Сережа. С утра разные люди звонили на пристани и спрашивали, где «Орел» и какому часу его ждут. По расписанию он должен был прибыть в семь часов вечера. Климов получал все время сообщения с пристаней. Пароход шел точно, без опоздания. Кононов, Сироткин, Важенов и Василиса Федоровна были на пристани уже с пяти часов. В шесть начал собираться народ. Как будто случайно, гуляя, приходили речники, присаживались, закуривали и оставались ждать сына покойного капитана. Сначала Климов очень сердился и уговаривал их разойтись, но потом махнул рукой. День был солнечный, ясный, жаркий. Все скамейки на пристани были заняты, а те, кому не хватало места, сидели прямо на досках. О Новожилове не говорили, о нем все уже было переговорено. Говорили о погоде, о пароходах, о том, хорошо или плохо поют платовщики на реке. Плотовщики пели дружными, сильными голосами. По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед, Чтобы с бою взять приморье белой армии плод. Сотни и тысячи лет с тех пор, как первая лодка Избороздила гладкую поверхность воды, Звучат над рекою песни. Еще не было града Петра на Неве, Еще волоком перетаскивали ладьи с товарами, еще опасен и долог был путь из варяг в греки, а широкая русская песня также неслась над рекой. Пели о царях и воеводах, о могучих богатырях, об уме и силе русского человека, пели о жадных купцах, о народной нищете и бесправии, потом о революции, о Чапаеве и Буденном, о стройках, о новой колхозной жизни. После Великой Отечественной войны зазвучали над рекой песни о мужестве советских солдат, о партизанах, о далеких странах, где побывали платовщики, грузчики, лоцманы и шкиперы. Пыхтел буксир. Медленно двигались по реке плоты Певцы замолчали. Один из платовщиков встал и приложил руки к рту и закричал громким сильным голосом. «Эй, на пристани!» «Есть на пристани!» – ответил Климов, тоже сложив руки трубочкой. «Чего вам?» «Мальчонку не привезли еще?» – кричал платовщик. «Нет!» – надрывался Климов. «Сегодня ждете?» «Ждем!» Лотовщик махнул рукой, подсел кружку товарищей, и снова над рекой понеслась песня. «И останутся, как сказка, как манящие огни, штурмовые ночи спаска, волочаевские дни». Что ты его знает?» – удивился Климов. «Сигналы на пристани, что ли, вывешивать? Устаешь отвечать». «Понятно», – ответил Сироткин каждый интересуется. Важенов сидел у самого края пристани. Он, не отрываясь, смотрел вниз по реке, туда, где из-за поворота должен был показаться орел. Вдруг он встал и прищурил глаза. Сразу смолкли все разговоры. Все знали способность Важинова замечать далеко за лесом даже не дым, а только колебания нагретого воздуха над пароходной трубой. Все смотрели туда же, куда смотрел Важенов, но никто ничего не видел. «Сейчас Орел загудит», — сказал Важенов. Прошла минута и две, гудка не было. Уже кто-то усмехнулся про себя, подумав, что нахвастал Лоцман. Но в это время издалека донесся еле слышный гудок. «Орел!» — слушай, сказал Кононов. «Орел!» подтвердил Климов. «Орел!» – закивали головами ожидающие, и лица у всех стали торжественные и радостные. «Орел» показался из-за поворота. Теперь все толпились у края пристани. Некоторые уже видели Мурашова и даже мальчика, стоявшего рядом с ним. «Причалит?» – спросил Климова Кононов. «Не должен, по расписанию», – ответил Климов. «Но думаю, что причалит». «Может, на всякий случай шлюпку сгонять?» – предложил Сироткин. «А и верно», – согласился Климов. «Давай-ка, голубчик, только быстренько». Сироткин прыгнул в шлюпку и начал ее отвязывать, но пароход уже направлялся прямо к пристани. Теперь на палубе ясно был виден Мурашов и рядом с ним мальчик. На пристани совсем разволновались. «Смотри, смотри!» Речники толкали друг друга и указывали пальцами на пароход. «Вон, вон, рядом со Степан Ивановичем стоит!» «Вижу, вижу!» – радовались те, кто только сейчас заметил мальчика. «Белобрысый, такой же, как отец!» Климов в большом волнении расхаживал по пристани и, наконец, не в силах молчать, закричал. «Степан Иванович, везешь?» «Везу!» донеслось с реки пароход разворачивался медленно матросы суетились на палубе и сироткин закричал эй нарле чего вы ползете поторопиться не можете но пароход уже подходил к пристани уже съезжали с палубы тяжелые деревянные сходни. и вот по сходням медленно сошел маленький морщинистый мурашов держа за руку коренастого белокурого мальчика Они медленно шли по причалу в толпе прибывших. Навстречу им вышли Кононов, Василиса Федоровна, Климов и Важенов. Остальные молча стояли вокруг. Никто не знал, что, собственно, нужно делать. «Похож», — сказал Кононов. «Не очень, но, по-моему, все-таки похож. А? Как вам кажется?» И он оглянулся, ища поддержки. «Похож» подтвердил Климов. «По-моему, похож. Как ты считаешь, Сироткин?» «Вылитый отец!» – решительно ответил Сироткин. «Только меньше ростом». «Похож!» – согласился Иважинов. «Определенно похож!» Снова наступила пауза. Речники, улыбаясь, смотрели на мальчика, а мальчик обводил всех немного испуганными глазами. Климов понял, что мальчика смущает толпа – «Эй, на Орле!» — крикнул он. «Поднимай исходни! Сироткин, отдавай конец!» На палубе Орла засуетились матросы. Сироткин бросился к нехту. Орел загудел и, вспенив воду, медленно отделился от пристани. «До свидания, товарищи!» — крикнул капитан. «Счастливо!» «До свидания!» — торопливо ответил Климов. «Всего хорошего!» Он повернулся к толпившимся на пристани речникам и сказал веселым и бодрым голосом. «Ну, товарищи, все. Встреча кончена, можете идти по домам». Но речники, кажется, не собирались расходиться. Тогда Климов и Мурашов взяли мальчика под руки и повели в контору. За ними вошли Кононов, Василиса Федоровна, Важенов и Сироткин. Сироткин закрыл за собой дверь и нарочно громко щелкнул за засовом. Все молчали. На реке загудел пароход. «Капитан Новожилов идет», — сказал Важенов. Кононов взял Сережу за руку и подвел к окну. «Вон», — указывая пальцем нашедший по реке пароход, — проговорил он. «Видишь?» «Вижу», — робко сказал Сережа. «Что у него на корме написано?» «Капитан Новожилов», – прочел Сережа. «Правильно», – подтвердил Кононов. «Этот пароход назван в честь твоего отца, а твой отец был замечательный капитан, жил на реке и погиб на реке. Ты знаешь это?» «Знаю», – сказал Сережа. «Мы все», – продолжал Кононов. «Те, кто здесь, и те, кто ведет сейчас буксиры, баржи, пароходы по всей реке и по двум озерам, на севере и на юге, мы все друзья твоего отца и твои. И мы сделаем из тебя капитана, и мы заставим тебя узнать нашу большую реку сверху донизу, каждый камешек, каждую мель, как знал ее твой отец». И ты полюбишь ее, как любили все новожиловы, сколько их не плавало по реке. Часть вторая. В родной семье. Глава первая. Первый вечер. Долго обсуждали, как лучше провести Сережи Новожилову первый вечер на новом месте – Были разные предложения. Повести его кататься на катере по реке или на машине по окрестностям, собраться всем друзьям его отца-капитана и устроить ужин, организовать для него нечто вроде экскурсии по местам, связанным с памятью его отца. Один матрос предложил даже пустить фейерверк. Он работал одно время пиротехником и немного знал это дело». Но Сироткин так на него цыкнул, что матрос замолчал и больше уж в разговор не вмешивался. Впрочем, и на всех остальных Василиса Федоровна напустилась ужасно. — Вы что, сходу хотите испортить дело? — сказала она. — Никаких фейерверков. Первый вечер он проведет в семье. Тихо, спокойно. И предупреждаю, никого в гости не зову. Если кто и сам придет, не пущу. А то я знаю вас. Набьетесь, как сельди в бочке, станете ребенку нервы трепать. И вот втроем Сережа, Степан Иванович и Василиса Федоровна пришли домой. В углу на небольшом столике лежали учебники и тетради. До начала учебного года было еще далеко, но Мурашовы хотели, чтобы мальчик привыкал к тому, что уголок комнаты выделен ему для занятий. Стол был накрыт белой бумагой, на нем стояли маленькая настольная лампа, чернильница и фотография Ивана Сергеевича Новожилова с женой. Сбоку висела полка с книгами. У стены стояла Сережина кровать, сверкающая белой краской, белыми подушками и белым пикейным покрывалом. Вот Сережи во владение был совершен без особой торжественности – Просто Василиса Федоровна кивнула головой и сказала «Вот твой стол и твоя кровать». Сережа только мельком взглянул в угол. Он был подавлен всеми впечатлениями дня и очень стеснялся Василисы Федоровны. К Мурашову он уже привык, но она была для него человеком новым. Над обеденным столом, стоявшим посреди комнаты, зажглась большая лампа под розовым абажуром. Пока Степан Иванович Водил Сережу по квартире и объяснял, где висит полотенце, где умывальник, где будет его зубная щетка. Василиса Федоровна собирала на стол. Спокойно, не торопясь, принялись за еду. Василиса Федоровна ни о чем не расспрашивала Сережу. Мальчик ел, а мурашовы беседовали между собой так же, как беседовали всегда, когда Степан Иванович возвращался из рейса. Приходили крышу чинить рассказывала Василиса Федоровна. Большой самовар отдала в мастерскую, велела получше сделать. Климов был у Звягина. Звягин сказал, что тебя назначили на курсах преподавать. Занятия будут в зимнее время. Степан Иванович молча кивал головой. Внимание его было поглощено тем, как ведет себя мальчик. И еще тем, чтобы мальчик не заметил, что за ним наблюдают. Василиса Федоровна, хотя и говорила все время, но подкладывала Сережу на тарелку неустанно. Краем глаза и она смотрела на мальчика. Именно потому, что, как казалось Сереже, на него не обращали никакого внимания, он ел с аппетитом. Чувствовал себя так, как если бы давным-давно знал этих двух стариков. И лампу под абажуром, и маленький столик в углу, на котором стоят чернильница, фотография, лежат учебники и тетради». Он съел яичницу, выпил чаю и сидел, слушая спокойный, неторопливый разговор Мурашовых. Спокойно было в комнате. Только мотылек кружился под абажуром. Спокойно было и на улице. Лишь иногда доносилась фраза прохожего, да ветер шелестил листьями деревца, росшего под окном. Иван Степанович набил трубочку и закурил. Василиса Федоровна стала мыть и перетирать посуду. И таким все это казалось Сереже привычным, что у него стали слепаться глаза, голова его опустилась, и он, поняв, что засыпает, вздрогнул и с трудом поднял отяжелевшие веки. «Пожалуй, пора тебе ложиться», — сказала Василиса Федоровна. «Спасибо», — ответил Сережа. «Поди умойся, а я уж тебе так и быть, для первого раза сама постель постелю». Сережа пошел на кухню, торопливо вычистил зубы и сполоснул лицом, а когда вернулся в комнату, постель уже была постлана. Старики по-прежнему разговаривали спокойно и ровно о захворавшем Бакинщике, о новом катере, который пришел с верфи, о том, что Феде Гречихину велели пить козье молоко, и Гречихины поэтому недорого купили козу. Сережа быстро разделся, нырнул под одеяло и сказал – Спокойной ночи. Спокойной ночи, ответили Мурашовы так, как будто каждый день ложится Сережа в их комнате спать, и как будто давно уже привыкли и он к ним, и они к нему. Постель была удобная, мягкая. Сережа услышал еще, что какой-то Александр Федорович собирается в отпуск в Москву вместе с женой. Услышал начало истории о новом инженере, прибывшем на верфь, которого очень хвалят, и больше уж ничего не слышал. Он спал и посапывал во сне, а старики молчали и вслушивались в ровное его дыхание. «Спит», — сказала, наконец, Василиса Федоровна. «Спит», — подтвердил Степан Иванович. Они встали и подошли к Сережиной кровати. Мальчик спал, вытянувшись во весь свой небольшой мальчишеский рост, Он лежал на боку, ладонь подложив под щеку, другую руку согнул в локте, и кисть ее была полусжата в кулак. Одна нога высунулась из-под одеяла, босая, мальчишеская нога с многочисленными следами царапин и ссадин. Он спал, а старики стояли над ним и молчали, и только Степан Иванович попыхивал трубкой. «Не дымил бы!» Шепотом сказала Василиса Федоровна. «Чего ему дым-то глотать?» «Окно ведь открыто», – робко возразил Мурашов, но трубку все-таки больше не брал в рот. «Ну как?» – спросила Василиса Федоровна. «Сама видишь», – ответил Степан Иванович. «А характером?» «Боек!» В дверь тихо постучали Василиса Федоровна на цыпочках подошла к двери и открыла ее. За дверью стояли Кононов, Климов и Важенов. Василиса Федоровна сурово нахмурилась. «Спит?» – спросил Климов еле слышно. «Заснул», – недовольно ответила Мурашова. Высоко поднимая ноги, осторожно ступая на цыпочках, все трое вошли в комнату – Мурашов испуганно замахал на них рукой, но они, сделав успокаивающий жест, сами, мол, понимаем, подошли к кровати. «Но как?» – спросил Кононов. «Славный парнишка!» – ответила Василиса Федоровна, как будто она уже прожила с этим парнишкой год и сумела его изучить доскональнейшим образом. Капитаны кивнули головой, мол, этого и следовало ожидать. Постояли еще. Сережа спал крепко и только один раз вздохнул особенно глубоко и пробормотал что-то во сне. Капитаны очень перепугались и затаили дыхание, но Сережа вновь задышал спокойно. Кононов покрутил головой и беззвучно засмеялся. «Ладный парнишка», — сказал он, — «станем его речному делу учить, наукам разным, уму, разуму». Ему так понравилась эта мысль, что он от восторга громко хлопнул в ладоши и потер руку об руку. «Ш-ш-ш!» зашипели речники. Кононов, смущенный и с испуганным лицом, отошел от постели и замер. Климов пригладил рукой усы и задумчиво сказал. «Славную жизнь можно парнишке устроить. Пусть до старости вспоминает детство». Он сказал это очень тихо, снова вытер рукой усы, обвел всех серьезным хмурым взглядом и неожиданно громко кашлянул. Он не привык разговаривать тихо. Голос его перекрывал гудки пароходов, шум машин, вой ветра на реке. Этот громоподобный голос все-таки дал себя знать напоследок. Климов испугался и на цыпочках сделал два шага назад. Степан Иванович бесшумно поставил стул, поднес трубку ко рту но вспомнил, что курить нельзя, и сунул ее в карман. «Да...» – протянул он. «Трудное это дело. Человека вырастить, капитаны». «Ну идите», – сказала Василиса Федоровна недовольно. «Нечего над спящим болтать, только сны дурные нагоните». И капитаны вышли, высоко поднимая ноги, ступая на цыпочках, еле дыша, чтобы не разбудить, Спящего мальчика. Глава вторая. Новая жизнь. Удивительно, какой Сережа был тихий первые два или три дня. Кроме «да», «нет», «спасибо», от него ничего нельзя было добиться. Но все вокруг были так внимательны к нему и в то же время так ненавязчивы. Мир, в котором он очутился, был такой дружелюбный, радушный, что очень скоро он начал чувствовать себя совсем по-домашнему. Ему не надоедали расспросами, на него старались обращать поменьше внимания, но все были с ним ласковы и приветливы. Уже на второй вечер он рассказал Василисе Федоровне много подробностей о своей прежней жизни – сообщил, что скучает о товарищах и спросил, можно ли им написать письмо. Василиса Федоровна посоветовала написать непременно и как можно подробнее. Утром Сережа понес письмо на пристань, чтобы оно ушло с очередным пароходом, и на пристани познакомился с Федей Гречихиным. Федя Гречихин был ниже Сережи, хотя, как выяснилось, и старше его на полтора месяца. Волосы у него стояли ежиком, Нос торчал кнопочкой, а круглые, как будто удивленные глаза, глядели на редкость несолидно. Несмотря на такой легкомысленный вид, Федя гричихин был спокоен и рассудителен, учился лучше всех в классе и состоял в почетной должности председателя совета отряда. Поэтому у него интерес к Сереже был и личный, и деловой. Личный, потому что со всяким новым мальчиком в городе интересно познакомиться – Особенно, если он сын знаменитого капитана. Деловой, потому что Сережа мог оказаться в его отряде. Мальчики очень быстро разговорились и пошли гулять на берег реки. В летнее время на мойные пески чудеснейший городок. От широкой реки, от раскинувшихся вокруг лесов в городе такой чистый воздух, что мало кому приходит охота уезжать на дачу. Захотел в лес? Пожалуйста. Лес подходит к самому городу, плавать или рыбу ловить, рядом река. Школьники в намойных песках весело проводили каникулы. И сейчас мальчики застали на берегу чуть ли не весь отряд Гречихина. Здесь были и Костя Молчанов, самый высокий мальчик в классе, здоровяк, вратарь футбольной команды. И Леня Логинов, шахматист, лучший знаток арифметики, и Дмитрий Ковалев. Малыш от горшка полвершка, собравший отличную коллекцию жуков. И редактор стенной газеты «Чистов». И классный шутник, будущий артист Палкин. И пионер-вожатый, высокий юноша в футболке с зачесанными наверх черными волосами. Вася Горкин. Студент петехникума, великий любитель и мастер плавания, уже несколько раз выступавший на соревнованиях. Сережа рассказал им, как он жил в детдоме, и какой у них был хороший мастер-слесарь, и как они смолили лодку. Про то, как он потерялся в сорок первом году, как его искали и нашли, они все и сами знали отлично. Они, в свою очередь, рассказали о том, какой у них счет по футболу с классом «Б». Сами они все были из класса «А» и как они готовятся к школьным соревнованиям по плаванию, и что они все умеют грести, но сейчас изучают настоящую стильную греблю, чтобы потом, когда станут постарше, не посрамить родной город в соревнованиях. Одним словом, отношения сложились такие, что было решено. Сережа попросит Мурашова поговорить в школе, чтобы его, Сережу, зачислили именно в класс А, а не в какой-нибудь другой. Вернувшись домой, Сережа рассказал все это Мурашовым, и Степан Иванович обещал завтра же поговорить в школе и сказал, что это, наверное, уладится, потому что директор – человек хороший и обязательно пойдет навстречу. Уже со следующего дня все время у Сережи было заполнено. Утро начиналось с того, что под окном раздавался свист. Это вызывал Сережу кто-нибудь из его новых товарищей. Василиса Федоровна сразу начинала ворчать. Что вот, мол, и позавтракать мальчику не дадут, а он и без того худенький. Но ворчала так беззлобно, что от этого становилось только веселей. Степан Иванович сидел у окна с трубочкой, посмеивался и давал советы насчет того, куда лучше пойти и где лучшие места для купания» торопливо допив чай сережа выбегал на улицу и вместе с приятелем они вихрем неслись к реке внизу по течению там где берег обрывистый крут была пещера разувшись мальчики шли по воде держась за ветки кустов свисавших с берега потом кусты расступались и открывался черный тоннель вода входила в него и плескалась о его стены постепенно дно под ногами повышалась и становилась тверже. Подошвы ног ощущали шершавый песчаник. Тоннель поднимался, и в шагах двух от входа вода кончалась. Пещера сама по себе была невелика, но, сидя в ней, можно было воображать что угодно. Выйдя из пещеры, купались. Неподалеку были привязаны плоты – по команде васи мальчики прыгали в воду сложив руки ладонями и одна за другой стриженные головы выныривали поодаль от плота а сережа сидел на берегу и сгорал от стыда в намойных песках все мальчики умели плавать, а он не умел больше того когда вася пытался его научить из этого ничего не вышло как только вася отпустил руки сережа шел камнем ко дну Мальчики делали вид, что ничего в этом нет такого. А Федя Гречихин даже рассказал, очевидно, выдуманную историю, что будто бы чемпион плавания какой-то дядя Гречихина целый год не мог научиться плавать. Но зато уж когда научился, стал чемпионом. Сереже не хотелось, чтобы его утешали. Он делал вид, что совсем не огорчен, но в душе понимал, как это ужасно. Он не просто мальчик а сын знаменитого капитана шел к дну, как обыкновенный топор. Конечно, другим мальчикам было смешно, а не смеялись они просто из жалости. Сережу не могло утешить ни то, что он довольно быстро научился грести не хуже других, ни то, что однажды он вытащил огромного окуня, которого Василиса Федоровна даже бегала показывать соседям, Снова и снова спускался Сережа пологим берегом в воду и, оттолкнувшись от дна, начинал двигать руками и ногами, совершенно так, как ему показывали Горкин и другие ребята. Но непонятная враждебная сила настойчиво тянула его ко дну. Вода забивалась в ноздри и в рот. Он задыхался, ловил дно ногами и вылезал из реки синий, дрожащий и очень несчастный. Усталые мальчики шли домой, пора обедать. Вот входит Сережа в комнату, а стол уже накрыт. И Степан Иванович шагает взад и вперед, напевая какой-то марш. Сережа заметил, что склонность к музыке появлялась у Мурашова, когда он был голоден. Василиса Федоровна ворчит, что мол пора уж, давно пора за стол и тащит скорее из кухни кастрюлю, но как не хочется есть Сереже. Нового столько, что он сразу начинает трещать и не может остановиться до самого конца обеда, стремясь высказать между двумя ложками супа как можно больше новостей, наблюдений, соображений. Наступает вечер. В июне в намойных песках почти целую ночь светло как огнем. У реки в городском саду играет духовой оркестр, и плавный вальс плывет над городом, над рекой, над лесом. На еще не застроенном пустыре мальчики азартно играют в футбол. Футболистом Сережа оказался неплохим. Костя Молчанов, вратарь команды, преподал ему несколько правил футбольной тактики. Сережа их быстро усвоил, и мальчики решили, что у него хороший удар. Уже он зачислен в классную команду. И не каким-нибудь там резервным, а самым настоящим правым краем. И, усвоив уроки Молчанова, подает такой мяч, что самый непобедимый вратарь пропускает его. В полнеба пылает закат. Высоко над городом висят красные облака. И ярко красными становятся окна в домах, и крыши, и даже самые стены домов. И на этом красном, пламенеющем фоне, необычайно отчетливо выделяется каждый листик на дереве, каждая веточка каждый сучок. В домах чаевничают, отцы, закончив рабочий день, нянчат малышей, читают газеты или обсуждают с женами новости. Из-за дощатых стен летнего кино доносится взрыв смеха, и веселые летчики на экране хором запевают песенку. Мальчики расходятся по домам, а Сережа идет на пристань. Сидят капитаны, покуривают, беседуют. «Не хочешь ли покататься на моторке?» – спрашивает Климов. «Стоит свободная». Но Сережа устал. Ему хочется посидеть спокойно. Тогда Климов незаметно исчезает в буфете. Он появляется оттуда через две минуты и, сев рядом с Сережей, сует ему в руку пирожное. Гудит пароход и причаливает к пристани. Капитан, увидев Сережу, зовет его к себе в рубку. Беседует с ним запросто. А снизу в переговорную трубку механик приглашает спуститься. Хочет показать машину маленькому Новожилову. Интересно слушать объяснение механика о том, как действует эта огромная удивительная машина. Отошел пароход. Снова тихо на реке. Только мерцают на бакинах огоньки. Кононов рассказывает какой-нибудь удивительный случай. Иногда Мурашов ласково потреплет Сережу по голове. А у Серёжи уже глаза слепаются. И все глуше, глуше доносится голос Кононова. Но ну вот пришла Василиса Федоровна, наводить порядок. Пора домой. Сережа, сонный, молчаливый, быстро моется, пьет чай и в постель. И спит до утра, пока не свистнет под окном кто-нибудь из новых его друзей. «Вставай, мол, Серёжа, пора на реку». И все-таки Сережу очень мучило то, что он не умеет плавать. Однажды вечером на пристани, когда Кононов рассказывал, как обычно, длинную какую-то историю, Сережа, воспользовавшись паузой, спросил «Евсей Фадеевич, а как научиться плавать?» Кононов очень любил, когда с ним советовались. Он приосанился, подумал и сказал очень серьезно. «Разные есть способы, конечно. Нынче, говорят, даже школы плавания существуют. Не знаю, может оно и лучше. А раньше нас просто учили. Когда мне семь лет исполнилось, взял меня отец с собой в лодку. Отъехал от берега и бросил воду. Ну я, конечно, кричать, да уж тут вода в рот». Забарахтался, забарахтался и кое-как выплыл. А если раз выплывешь, дальше все ерунда, дело, так сказать, практики, с тех пор и плаваю, и ничего не хуже других. Но знаешь, Евсей Фадеевич, сказал Мурашов, ты мальчика таким вещам не учи, способ опасный, который выплывет, а который утонет. В наше время выплывали, обиделся Евсей Фадеевич, а нынче не знаю как. Больше об этом не говорили, но слова Кононова запали Сережи в голову. Глава третья. Урок плавания. Утром Федя Гречихин свистнул под окном Мурашовых. В окно высунулась Василиса Федоровна. «Серёжа?» – переспросила она. – Уже с полчаса как ушел? «Куда?» удивился Гречихин. «Как куда? Рыбу удить?» – он говорил, что с ребятами условился пораньше пойти. Гречихин удивился, поблагодарил и пошел на реку. Он никак не мог понять, с кем мог условиться Сережа, если все ребята ждали его, Гречихина, за углом. Действительно, Сережа не уславливался ни с кем. Он решил научиться плавать». Он знал, что способ, который посоветовал Кононов, способ опасный и понимал, что Мурашов ни за что не позволит ему прыгать в воду. С другой стороны, терпеть дальше такой позор было немыслимо. Конечно, можно было бы попросить Васю Горкина отвезти его на лодке подальше от берега и швырнуть воду. Но если бы даже Вася Горкин и согласился, то все время следил бы за ним. А Сережа хотел знать, что, кроме себя... Он ни на кого рассчитывать не может. В этом, вероятно, и был секрет успеха кононовского способа. Никто тебя не спасет, и значит, ты должен выплыть. Урок плавания должен был состояться без посторонней помощи и в обстановке полнейшей тайны. Итак, сказав Мурашовым, что идет удить рыбу с мальчишками, Сережа вскочил пораньше, оделся и убежал на реку. Следует сказать, что ему было очень страшно, но он старался не думать о том, что ему предстоит. Он не думал об этом ночью, не думал об этом за завтраком, не думал, пока шел к реке и отвязывал маленький челн, в котором иногда Степан Иванович выезжал с удочками на плес. Но когда челн вышел на середину реки и нужно было уже сейчас, сию же минуту, прыгать в воду, Пришлось все-таки подумать о предстоящем. Стояло тихое, ясное утро. Над водой поднимался пар, похожий на облака. А вода, казалась не двигалась, гладкая и голубая, как небо. Над рекой стояла полная тишина, и иногда только плескалась рыба, да издалека с ремонтной базы доносился виск металла. Бакинчик уже погасил огоньки на бакенах и ушел спать. Дежурный с пристани, наверное, дремал в конторе, и на берегах не было ни одного человека. А вода под челном стояла неподвижная, молчаливая, и кто знает, что ждало Сережу под этой гладкой голубой поверхностью. Он разделся и немного посидел в челне. Челн медленно, еле заметно двигался. Течение было спокойное, плавное, неторопливое. У Сережи колотилось сердце. Хорошо, что он никому ничего не сказал. Оставалась еще возможность вернуться на берег, скрыв от всех свою постыдную трусость. Нет, это было невозможно. Хотелось этого ему или не хотелось, прыгать все равно было необходимо. Он встал. Лочонка слегка покачнулась от движения, и у Сережи замерло сердце при мысли о глубине реки. Сережа слегка дрожал и старался уверить себя, что это от утреннего холода. Он осторожно спустил одну ногу в воду, но челн так резко качнулся – это была удивительно неустойчивая посудина – что Сережа, схватившись за оба борта, с трудом привел его в равновесие. Успокоившись, Сережа попробовал сесть на корму, спустил ноги и поболтал ногами в воде. Вода была холодная. И у Сережи мелькнула трусливая мысль, что лучше вернуться сейчас на берег и проделать опыт попозже, когда вода хорошенько нагреется. Но он сразу понял, что это плохая мысль. Он готовит себе постыдное отступление. «Ну и что же, что постыдное?» – подумал он. Перед кем постыдно, ведь никто не узнает. Это была уж совсем подлая мысль, и Сережа даже покраснел от стыда за нее. Но прыгнуть он все-таки не решался. С тоской он обернулся и посмотрел на берег. По тропинке, спускающейся к реке от города, шли мальчики. Отсюда они казались маленькими, но все же Сережа различал Васю Горкина, который был выше других, Чистого. Федю Гричихина, может быть, они уже заметили его, или во всяком случае сейчас заметят. И Сережа понял, что если он не прыгнет сейчас, он уже не прыгнет совсем. Что рассуждать нечего и надо действовать. И вдруг, даже не успев подумать, что делает, он соскользнул в воду одновременно сильно оттолкнув руками челн. Вася Горкин много раз повторял Сереже правила которые надо исполнять, чтобы научиться плавать. Сережа заучил их наизусть. Идя к реке он на всякий случай еще раз повторил их про себя и убедился, что знает совершенно твердо. Но когда он очутился в воде все эти правила, молниеносно вылетели из его головы. испугавшись уже под водой, он закричал, но вместо крика только пузырь вышел из его рта и поднялся на поверхность. Сережа тонул. Он не столько понимал это, сколько чувствовал всем телом. Без всяких правил, даже вопреки этим правилам, он барахтался, бился, захлебывался. Вода набралась в рот и в горло, он задыхался. В отчаянии, собрав последние силы, он забил руками и ногами и всем телом рванулся кверху. На секунду голова его выскочила из воды. Сквозь водную пленку на глазах он увидел небо, берег мальчиков, которые кричали и бегали по берегу, и снова ушел под воду. На поверхности он каким-то образом ухитрился набрать воздух в легкие сжав губы, не пропустил воду в рот. Но все-таки он опускался. Ноги его отчаянно двигались, ища точку опоры. Но ее не было, и он уходил все глубже и глубже, Он изгибался всем телом и снова вырвался на поверхность. Теперь он забил по воде руками и ухитрился продержаться столько времени, что он несколько раз вздохнул и успел разглядеть чью-то голову над водой около берега и ребят, копошившихся возле шлюпки. Он снова пошел ко дну, но на этот раз опускался гораздо медленнее, вода немножко поддерживала его, Мало того, он уловил движения, которые надо делать руками и ногами, чтобы опускаться как можно медленнее. Он теперь барахтался небессмысленно, он искал и находил нужные движения, ему удалось снова вынырнуть. Вода застилала ему глаза, но он ухитрился одной рукой быстро провести по лицу. Он увидел, что от берега отходит шлюпка, что голова, движущаяся по воде, уже гораздо ближе, и что это голова Васи Горкина. Он увидел, что от пристани несется прямо к нему моторка, в которой сидят Климов и Сироткин. И снова он опустился под воду. То, что он увидел, когда было на поверхности, не дошло до его сознания. Как будто глаза только отразили и реку, и берег, и мальчиков шлюпки, и Климова на моторке» и голову Васи Горкина, чуть поднимавшуюся над водой. «Держусь!» – думал он. «Держусь!» Мысль эта прибавила ему сил. Он даже на секунду перестал барахтаться, ушел в воду поглубже, и потом несколькими резкими движениями рук, ног и всего туловища вырвался на поверхность. Плохо было то, что ему приходилось колотить по воде руками и ногами, А этого не делают настоящие пловцы. Вокруг него стоял фонтан-брызг, какого не бывает вокруг настоящих пловцов. Но все-таки он держался. Чон покачивался в нескольких шагах. Теперь уже не было бы ничего стыдного, если бы он доплыл до Челна, ухватился за него. Сережа задыхался, у него не хватало сил, ему нужно было отдохнуть. Но все это была ерунда. Главное, он держался». Барабаня руками и ногами по воде, он даже стал продвигаться по направлению к челну. Он кашлял, плевался и очень тяжело дышал. Теперь он думал только о челне. Во что бы то ни стало, он должен был до него доплыть. Сереже даже не пришло в голову, что и Вася Горкин, и мальчики, и Климов сиротким спешат ему на помощь. Он не нуждался в помощи. Он плыл. Его держала вода. Когда Горкин схватил Сережу за волосы, тот испугался и не понял, что произошло. «Держись, спокойно!» – кричал ему в ухо Горкин. «Не барахтайся, я тебя вытащу!» Сережа удивленно на него посмотрел. У Горкина было испуганное напряженное лицо. Волна покачнула обоих. Круто развернувшись, к ним подошла моторка – Сироткин нагнулся, схватил Сережу под мышки и быстрым движением втащил в лодку. У Климова от испуга топорщились усы, но Сережа был так переполнен чувством своего торжества, что все еще не понимал, почему и Климов, и Горкин так испугались. — Я плыву! — кричал он. — Я плыву! Лодка покачнулась. Это Сироткин втащил Горкина, и Горкин, задыхаясь, проводя рукой по волосам, чтобы выжать в воду, сказал. «Я уж думал, не успею. Он то нырнет, то покажется». «Ты что же?» – спросил Климов. «Нарочно нырнул, что ли?» Сережа дрожал. Ему было холодно то ли от утренней свежести воздуха, то ли от пережитых волнений. «Конечно!» – удивился он. «Я же учился плавать, вы понимаете?» Климов разгладил рукой усы и с неопределенным выражением лица посмотрел на Сережу. Сироткин набросил мальчику на плечи свою куртку. С правого борта показалась шлюпка. Мальчики с испуганными лицами налегали на весло, хотя сейчас уже торопиться было незачем. «Жив!» – закричал Федя Гречихин, но все и без того отлично видели, что Сережа жив – «Жив!» – крикнул Горкин. «Возьмите чел на буксир! Идите к берегу!» Мальчики замахали руками в знак приветствия спасенному, и шлюпка направилась к челну. «Оказывается, совсем не трудно плавать!» – говорил возбужденно Сережа. «Это только в первый момент страшно. Я как пошел ко дну, ну, думаю, пропал, а потом забарахтался, чувствую, вода держит». Климов откашлялся и посмотрел на Сережу все с тем же неопределенным выражением лица. Пока вытаскивали Сережу, пока моторка шла к пристани, прошло очень немного времени. И все же за это время кто-то успел добежать до Мурашовых, сообщить, что Сережа тонет. Кто-то встретил Кононова на улице и рассказал ему о том же, как-то стало известно и Важинову, Когда шлюпка подошла к пристани... Все четверо стояли у причала и ждали Сережу. В руках у Василисы Федоровны был чайник. Она как раз собиралась поставить его на керосинку, когда прибежали с ужасным известием. Да так с чайником и помчалась на пристань. И у нее сейчас был поэтому очень странный вид. У всех трех мужчин было на лицах тоже неопределенное выражение, какое Сережа заметил у Климова. «Я плаваю!» Закричал в восторге спасенный и прыгнул на причал: Дядя Степа, вы понимаете, я научился. Надо сказать, что Сережа в большой брезентовой куртке на голом теле и без штанов тоже выглядел странно, но никто на это не обратил внимания. Все вместе вошли они в контору, и Василиса Федоровна первая села на скамейку, поставив чайник себе на колени. Но, сказала она, ты это что же? Топиться вздумал. «Почему топиться?» Удивился Сережа. «Это я плавать учился!» Климов подошел к Сереже и хмуро на него посмотрел. «Дурацкие шутки!» Сказал он очень сердито. «Просто дурацкие шутки! Ведь это ж случай, что мы тебя увидели! Ведь ты не за копейку пропасть мог!» «Почему?» Удивился Сережа. «Я же сам выплыл!» «Дело не в том», – так же сердито сказал Климов. «Ты посмотри на всех. На Мурашовых лица ведь нет. Евсей Фадеевич – старый человек, бегом бежал. Это что же за безобразие ты устраиваешь? Сколько страху из-за тебя натерпелись? Ведь это ж Евсей Фадеевич просто так, к примеру, рассказывал. «И если тебя кто-нибудь бросит в воду, так рядом с тобой человек есть, в случае чего вытащит». А одному разве можно? А если бы ты немного больше воды хлебнул и пошел бы ко дну, что тогда? Теперь, когда у Сережи прошел первый восторг по поводу того, что он все-таки научился плавать, он заметил, что у Василисы Федоровны до сих пор дрожат руки, а у Степана Ивановича очень расстроенный вид. Он заметил, что Кононов до сих пор тяжело дышит, и ему стало стыдно. «Я... я не подумал», — сказал он. «Я хотел научиться плавать». «Ты теперь хоть подумай», — сказал Климов. «А сейчас надень штаны и рубашку, а то уж у тебя больно неважный вид в этой куртке». Сережа молча кивнул головой и вышел. Ребята уже ждали его на пристани с одеждой, которую они принесли с собой. Все пылали, жаждой обсудить происшествие. Когда взрослые остались одни, они некоторое время молчали. Да, сказал, наконец, Мурашов, — «до сих пор сердце колотится». Василиса Федоровна вдруг схлипнула и вытерла глаза рукавом. Все ждали, что она что-нибудь скажет, но она промолчала. «Шалопай», — сказал Сердито Климов. Нахмурив брови, он прошелся по конторе и вдруг радостно улыбнулся. «Но, ну, молодец парень. Пороть, конечно, надо, но молодец. И ведь действительно держался на воде. Теперь через неделю будет хорошо плавать». «Сын Новожилова», — сказал Кононов. «Потомственный речник. Настоящая речная кровь сразу чувствуется». «Не знаю, потомственный или непотомственный. «Но речник будет из парня», — решил Важенов. «Ты вот что», — сказал Климов Мурашову, — «ты его отругай хорошенько, и ты уж, Василиса Федоровна, его прописочь как следует. Знаете, по-настоящему, чтоб пух и перья летели». «Уж будьте уверены», — сказала Василиса Федоровна, — «попадет ему от меня». Климов покрутил головой и снова широко улыбнулся. «Но молодец, парень!» — сказал он. «Честное слово, молодец!» Глава четвертая Сора После этого случая Сережа целые часы проводил в воде, тренируясь в плавании. Порой Мурашов, проходя над берегом, видел торчащую из воды Сережину голову и слышал торжествующий крик. «Дядя Степа, смотрите, я сейчас на спине лежать буду!» Действительно, он умел лежать на спине и плавать на боку и лягушкой, и ласточкой. Только кроль ему еще не давался до приема таинственного, но чудесного стиля Баттерфляй оставались для него загадкой. Он был зачислен в класс А, как и хотел, и вступил в пионерский отряд. Вася Горкин тщательно приглядывался к новому своему пионеру. Ему нравились Сереже решительность и правдивость, смелость и упорство. Огорчала его Сережина манера зарываться. Всякое дело Сережа делал увлеченно, страстно, не считаясь ни с чем. Теперь он увлекся греблей и все послеобеденное время проводил на шлюпки. Любимым его развлечением было направлять шлюпку прямо под нос проходящего парохода чтобы в последнюю минуту вывернуться из-под него. Вася Горкин увидел как-то эту опасную игру, добрался на челне до Сережной шлюпки и накричал на него. Сережа сидел красный нахмуренный, и когда Вася Горкин перестал кричать, сказал только «Хорошо, я не буду». Он и вправду больше не совался под пароходы, но тренироваться продолжал неустанно. В середине июня шлюпка их отряда на школьных гонках пришла первой, и в этой победе была немалая Сережина заслуга. Дело не только в том, что он греб хорошо, это само по себе не могло бы решить исход состязания, но он столько вносил увлечения в подготовку, что заразил всю команду, и все тренировались так много, старательно и серьезно, как никогда раньше. Много было у Сережи успехов. И постепенно ему стало казаться, что в нем есть что-то действительно необыкновенное. Раз он сын знаменитого капитана, стало быть, естественно, он и плавает лучше всех, и гребет лучше всех, и умнее всех, и, конечно, лучше всех будет учиться. Он стал заносчив и самоуверен, что очень скоро ему пришлось в этом раскаяться. Леня Лугинов и Чистов – Увлекались шахматами. Часто они, разложив на песке доску, играли, пока другие купались. Однажды Сережа заинтересовался игрой и попросил научить его. Леня Логинов показал ему, как ходят фигуры, и попытался объяснить наиболее распространенные комбинации. Сережа ходы запомнил и предложил Логинову сыграть по-настоящему. Но когда Логинов хотел дать Сереже как начинающему игроку фору, ладью или, по крайней мере, коня, Сережа страшно обиделся. «Не надо мне твои форы», – сказал он. «Посмотрим еще, кто сильнее играет». Мальчики пытались объяснить Сереже, что шахматы – игра, сложная, требующая знаний и практики. Но Сережа и слышать ничего не хотел. Ему казалось, что мальчики нарочно дразнят его. Он предвкушал, как обыграет Лёню и станет лучшим шахматистом в отряде. Сели играть. И через пять минут Сережа получил мат. Это его не столько расстроило, сколько удивило. Сыграли вторую партию, и снова Сережа проиграл. Сыграли третью. Проигрыш. Сережа сидел хмурый и очень злой. Логинов снова стал уговаривать его взять фору. Сережа только обозлился. «Отстань», — сказал он, стиснув зубы. «Давай играть еще». Стали играть еще, и опять Сергей проиграл. Два дня он почти не купался и не брался за весла. Он только ходил за Логиновым и повторял. «Давай сыграем еще». «Ну давай сыграем еще». Он так волновался, садясь за каждую партию, что у него не хватало ни времени, ни энергии обдумывать ходы. Он сидел, насупившийся, красный, и никак не мог понять, почему с неумолимой последовательностью каждая партия кончалась матом его королю. Логинов пытался ему объяснить, что в шахматы надо серьезно учиться играть, что тут наскоком ничего не возьмешь. В ответ он слышал одно «давай сыграем еще». Наконец Логинов категорически отказался дальше играть. «Ни интереса, ни пользы», – заявил он, – «если бы ты хоть учился на проигрышах». Как Сережа не упрашивал, Логинов был неумолим. «Шахматы», – говорил он, – «серьезная игра, и так ты играть не научишься». «Научусь», – твердил Сережа. «Честное слово, научусь!» Логинов все-таки отказался играть. Сережа обиделся, слово за слово, они начали спорить и поссорились окончательно. Сережа говорил резко, грубо, стараясь сказать так, чтобы Логинову было обидно и неприятно, а Логинов не обижался, отвечал спокойно, и это особенно злило Сережу. Наконец, уже не думая, что говорит, стараясь только сказать что-нибудь обидное Логинову, Сережа крикнул ему. «Уж если ты умеешь играть, так неужели я не научусь?» «Почему же это так?» – удивился Логинов. Сережа пожал плечами. «Буду я тебе объяснять, будто сам не понимаешь». «Ничего я не понимаю». «Да ну?» Сережа махнул рукой и отошел от Логинова. Логинов разозлился ужасно и рассказал об этом разговоре ребятам. Что он с ума сошел? удивился Федя Гречихин. Хваст он, мрачно сказал Молчанов. А будущий артист Палкин очень смешно, хотя и не похоже, изобразил заносчивого, надутого важностью Сережу. Один Вася Горкин отнесся к этому серьезно. «Я поговорю с ним», – сказал он. «Он хороший парень и сам поймет, если ему объяснить». К сожалению, на следующий день Вася Горкин с утра уехал в подпорожье к тетке, и в его отсутствии разыгрался скандал. Когда все собрались на реке, ребята стали дразнить Сережу тем, что он хвастает и задается. «Задаваться называется, если хвастают без толку», – сказал Сережа. «Скажем, хвастай, что ты умеешь плавать, а на самом деле не умеешь. А я ведь на самом деле сын знаменитого капитана, так почему же я задаюсь?» «Ты что же?» – спросил Гречихин. «Думаешь, что если ты сын знаменитого капитана, так действительно умеешь все лучше других?» «А плаваю я хорошо?» – ответил вопросом Сережа. «Плаваешь хорошо. Вот видишь?» «А что видишь?» Сережа пожал плечами. «Сам понимаешь». Он спрыгнул с плота в воду и поплыл на середину реки, высоко вскидывая руки. К тому времени, когда Сережа вышел из воды, план розыгрыша и довольно жестокого был разработан во всех подробностях. «Скажи, Сергей», спросил Палкин, «сколько ты можешь не дышать?» «Как не дышать?» Ну вот под водой не дышать. Не знаю, минуту-две. Хотя ты сын знаменитого капитана и потомственный речник. Я думаю, что многие из ребят тебя перекроют. Ну да, Сережа махнул рукой. Кто же меня перекроет? Ну, хоть бы я. Сережу не надо было долго подзадоривать. Через минуту все мальчики вошли в воду и, отойдя шагов пять от берега, выстроились шеренгой. «Раз, два, три!» – скомандовал Гречихин, и все как один опустились под воду. Впрочем, все сразу же вынырнули, а один Сережа продолжал сидеть под водой. Все спокойно стояли и пересмеивались. Как только голова Серёжи показалась из воды, все нырнули. Сережа вынырнул, будучи твердо уверен, что пересидел всех. Но кругом не было никого. С ужасом он понял, что вылез первым. Впрочем, через несколько секунд все мальчики вынырнули тоже. «Ты давно?» – спросил Серёжа Палкин. «А я хотел еще под водой посидеть, да подумал, может быть, тебе тут одному скучно». Сережа закусил губу. «Давайте еще раз», — сказал он с кислой улыбкой. «Давай», — неохотно согласились все. И Палкин скомандовал. «Раз, два, три». На этот раз нырнул один Сережа. Все остальные даже не потрудились опуститься под воду. Они стояли, пока Сережа из последних сил пыжился под водой. Увидя, что он... Вылезает, мальчики нырнули, просидели секунд пятнадцать и вылезли. Сережа был в отчаянии. Не только Молчанов или Чистов. Если бы они, это бы еще можно было стерпеть. Но все, и маленький Митя Ковалев, и слабый здоровьем Логинов, все пересидели его. С удивлением Сережа заметил, что никто не выглядел усталым. Только он один дышал тяжело. «Давайте еще раз», – сказал он упрямо. «Довольно», – решил Федя Гречихин. «Больше не стоит. Видишь, как ты запыхался?» Федя Гречихин хотел прекратить эту игру, которая уже становилась жестокой. Он с удовольствием сказал бы Сереже, что его разыгрывают, но Сережа был так возбужден, что и Федя, и все остальные чувствовали, сказать ему сейчас невозможно». «Довольно-довольно», — поддержали мальчики. «Пойдем отдыхать». «Давайте еще разок», — просил Сережа. «Ну, пожалуйста, ну еще разок. Я просто воздуху не набрал. Вот увидите, я сейчас гораздо дольше смогу продержаться». Он так упрашивал, так волновался, что мальчики заколебались. «Ну, в последний раз», — неохотно согласился Палкин. «Хорошо», — Радостно крикнул Сережа. Командуй. Опять Сережа нырнул один. Ребята, сказал Гричихин, больше ни за что не соглашаться. Это уже получается подлость какая-то. Ну что ты будешь делать? Пожал плечами палкин, если он сам лезет. Скажем, что устали и больше не можем, предложил Митя Ковалев. Мальчики так увлеклись обсуждением серьезного вопроса о том, как прекратить эту затянувшуюся нехорошую шутку, что не заметили, как Сережа вынырнул. Он стоял и смотрел на них ничего не понимающими глазами. Впрочем, через секунду он уже все понял. От негодования кровь бросилась ему в лицо. «Подлость!» – сказал он, задыхаясь. «Какая подлость!» «Да ты не сердись, Сережа. На перебой заговорили мальчики, но Сережа не слушал. Он быстро вышел на берег, и все остальные вышли за ним. Он стоял, сжав кулаки, и чуть не плакал от злости и обиды. Всем было неприятно. На перебой мальчики уговаривали его не сердиться и давали честное слово, что больше не будут. Сережа молчал. Он по-прежнему сжимал кулаки и, кажется слезы готовы были брызнуть из его глаз. И тут подвернулась коллекция жуков. Ее принес Митя Ковалев, самый маленький мальчик в отряде, выискивавший жуков в самых неожиданных местах – там, где им, казалось бы, никак не полагается быть. Не жалевший ни сил, ни времени ради поисков противных, жужжащих, кусающихся насекомых, прочитавший в библиотеке все книги о жуках, получивший письмо из Ленинградского института по поводу посланного туда необыкновенного жука, собиравшийся подарить в будущем свою коллекцию районному музею. Коллекция эта – 10 плоских картонных коробок, аккуратно перевязанных крест-накрест веревочкой, лежала на берегу. После купания Митя собирался показать ее ребятам. Случайно Сережа остановился как раз возле коллекции. Вряд ли он собирался топтать ее – Он стоял, сжимая кулаки, возбужденный и красный. «Вы нарочно!» — говорил он, не помня себя. «Вы на зло, Вы от зависти! Вам завидно, что мой отец такой герой, вот и все!» Теперь мальчики обиделись в свою очередь. «Дурак!» — сказал Федя Гречихин. «Дурак и больше ничего!» Сережа уже совершенно не соображал, что говорит. «Это я, дурак? Я? Да?» Он задыхался и не мог никак найти такое обидное слово, которое сразу бы пристыдило всех его противников. И тут, как нарочно ему на глаза попалась Митина коллекция. «Я!» — повторил еще раз Сережа. «Я! Так вот же вам!» И он изо всех сил придавил ногой пачку аккуратно перевязанных плоских картонных коробок. Раздался стон. Митя Ковалев в ужасе бросился к своей драгоценной коллекции. Мальчики стояли растерянные, ошеломленные происшедшим. Митя, ни на что не обращая внимания, начал разбирать коробки, схлипывая от волнения и бормоча. Сережа круто повернулся и пошел вверх по откосу. Глава пятая Битва в сквере. «Сергей!» – крикнул Гречихин. «Подожди!» Сережа шел, как будто не слыша. Федя Гречихин побежал за ним. Он нагнал его на углу переулка возле маленького пустынного сейчас сквера. «Сережа! Сережа, постой!» – кричал он на бегу. И, наконец, Сережа остановился. «Мне нужно поговорить с тобой», – сказал Гречихин и подошел к Сереже. Мальчики стояли друг против друга и молчали. Гричихин побежал за Новожиловым, потому что вдруг понял – произошло страшное, нелепое недоразумение. Все вели себя плохо – и они, и мальчики, и Сережа Новожилов. «Надо сказать, что все виноваты поговорить по-хорошему и пожать друг другу руку». Но сейчас Гречихин стоял перед Сережей и не знал, с чего начать. Ведь Сережа не располагал к разговорам. Он засунул руки в карманы, выставил правую ногу вперед. Желтый клок волос свисал над его лбом, придавая лицу воинственный, даже грозный вид. Глаза смотрели хмуро и недружелюбно. Рядом с ним Гречихин казался совсем маленьким. Волосы ежиком, кнопочка нос... И круглые, как будто удивленные глаза. И странно было бы, если бы маленький, немного смешной Гречихин стал учить уму-разуму гораздо более солидного новожилого. Но все-таки начинать надо было. Федя помялся и повторил. «Мне надо с тобой поговорить». «Ну что ж, говори», – хмуро согласился Сережа. «Вот что, Сергей!» – сказал Гречихин. «Мы все, конечно, нехорошо сделали». «Это я уже слышал!» – оборвал его Новожилов. «Больше ничего сказать не можешь!» Он повернулся и шагнул вперед. «Постой!» – крикнул Гречихин. Но Сергей остановился. «Сережа!» – сказал Гречихин. «Не можешь же ты так оставаться в ссоре с ребятами!» Сергей пожал плечами. «Я, что ли, виноват?» Федя Гречихин решил не злиться, он постарался ответить спокойно, хотя тон Сережи очень его раздражал. «Мы поступили плохо и просим у тебя прощения. Но и ты вел себя нехорошо. Что это за разговоры о том, что ты особенный и все такое? Ну, а мы решили за это над тобой подшутить. Все виноваты. И давай мириться». «Не желаю я с вами ни разговаривать, ни играть», — сказал Сережа. Но Гречихин не обратил внимания на эти слова. Ему очень хотелось объяснить Сергею, как обстоит дело. «Я знаю, это бывает», — заговорил он торопливо и убежденно. «Сделаешь что-нибудь не так и упрешься, и уже не хочешь понять, что ты не прав» и придумываешь разную ерунду, что будто бы все тебя обижают и злишься все больше и больше. На лице Новожилова появилось скучающее выражение. «Ерунда», — сказал он, — «прощай». Он повернулся, собираясь уйти. Гречихин схватил его за рукав. «Подожди, нам нужно договориться». «Не знаю, о чем нам с тобой договариваться». Сергей шагнул вперед. Гречихин не отпускал его. «Подожди, подожди. ну да я о другом скажу. Ты пойми, тебе ведь самому будет плохо. Как же так? Мы ведь все вместе, а ты будешь один. Зачем же это так нужно? Тебе ведь тоже понадобится и переписать, что задано, и на каток сходить, и покупаться. Да и просто так поговорить. Ведь один пропадешь». «Я-то не пропаду», — сказал Сережа. «Это вы без меня пропадёте!» «А почему же это мы пропадём?» Скипел Гречихин. «А почему вы мне завидуете?» «А чему же это мы завидуем?» «Сам знаешь!» «Хвастун ты!» Сказал Гречихин. «Хвастун и больше ничего!» «Хвастун, да?» Наступал на Гречихина Сережа. «Да, хвастун!» Наступал Гречихин на Сережу. «А зачем ты пришел ко мне?» «За тем, что мне тебя жалко стало. Вижу, что тебе человек жизнь портит». «Врешь!» Мальчишки стояли теперь вплотную друг к другу, и так как оба наклонились вперед, то почти соприкасались лбами. «Врешь!» — повторил Сережа. «Я тебе скажу, почему ты пришел». Но ну, скажи». «Ну и скажу!» «Вам хочется, чтобы у вас в отряде был сын знаменитого капитана, вот и все. А я не пойду к вам. Вот, шкуры вы, вот что!» «Это мы шкуры?» – задыхаясь, спросил Гречихин. «Да, вы!» Неприятно писать такое про председателя совета отряда, но, к сожалению, от факта не уйдешь. После этих слов Федя Гречихин... Закатил Серёжа на здоровую оплеуху, и мальчишки покатились по земле. Пыль, поднятая двумя барахтающимися телами, сначала не давала разобраться в подробностях драки. Однако уже через несколько минут стало ясно, что одолевает Сережа. Прошло еще две минуты, и Гречихин лежал распростёртый на земле, а Сережа сидел у него на груди. И на Сережином лице было написано, что Гречихину придется плохо. Сдаешься? Задыхаясь, спросил Сережа. Нет! Прохрипел Гречихин. На лбу у него медленно наливалась шишка, правую щеку пересекла царапина. Сережа отделался легче. У него только под глазом виднелась какая-то припухлость, обещавшая в будущем стать добротным и ярким синяком. Он сидел на груди у Гречихина и не знал, что делать дальше. Бить лежачего не полагается и неприятно, а по Фединым глазам он видел, что тот ни за что не скажет, сдаюсь. «Ты подлый, плохой мальчишка!» – хрипел Гречихин, тяжело дыша. Сережа задумчиво занес над Федей кулак. «Пожалуйста, бей!» – хрипел Гречихин. «Думаешь, я боюсь?» «Вот ты и сильнее меня, все равно, глупый и хвостун!» И вдруг Сережа почувствовал, что он не может ударить Гречихина. Не потому, что лежачего бить нельзя, а просто вообще не может. Вот он повалил Федю на обе лопатки, а ему все равно не радостно. На маленькую долю секунды вырвалась затаенная мысль «А что, если Гречихин прав?» И он, Сергей Новожилов, действительно оказался... Глупым и хвастуном. И так как в самой глубине души он знал, что мысль это правильная, и так как слишком много мужества нужно было, чтобы признаться в этом хотя бы самому себе, Сережа сразу отогнал его, но злость у него прошла. Запал, без которого невозможно драться, исчез без следа. Глубокое равнодушие охватило его, ему стало все равно, он ли побьет Гречихина? или Гречихин побьет его. Ему только хотелось, чтобы все, вообще все в жизни было иначе. В это время лежавший на обеих лопатках Гречихин весь кипел от ярости и негодования. Не за то он злился на Новожилова, что тот побил его, а за то, что он посмел оскорбить отряд. Так же, как внутреннее сознание своей неправоты ослабило мышцы Сергея, Ярости убежденной своей правоте удвоили силы Гречихина. Он напрягся и вдруг с неожиданной легкостью сбросил себя на Вожилова. Не рассуждая, он снова бросился в бой и не успел опомниться, как с удивлением увидел, что теперь уже Сергей лежит на обеих лопатках, а он, слабый, не умеющий драться, без труда победил. «Проси прощения», — сказал он. «Проси прощения перед отрядом, слышишь?» «Я не буду», – усталым, равнодушным голосом сказал Сережа. «Бей, если хочешь. Мне все равно». И Гречихин почувствовал, что Новожилову действительно все равно и что драка поэтому продолжаться не может. Тогда он встал, счистил пыль со штанов и, не глядя на Сергея, ушел – Сергей подождал, пока Федя скрылся за поворотом, потом тоже встал, почистился и пошел домой. Мальчики не сговаривались и не давали друг другу никаких обещаний, но как-то вышло, что ни тот, ни другой, никому ни слова не сказал о драке. Гречихин просто упал во враг, поцарапал щеку и набил шишку на лбу. Новожилов налетел с разбегу на дерево и набил себе под глазом синяк. Глава шестая. Дорога сильных. Вася Горкин приехал только на следующий день. Утром он пришел на реку. Отряд был весь в сборе, кроме Сережиного Жилова. Вася Горкин спросил, где Сережа? И ребята довольно хмуро ответили, что он почему-то не пришел. Вожатый сразу почувствовал что-то неладное, но некоторое время ждал и не задавал никаких вопросов. Выкупались, поплавали, побегали, сели отдохнуть. Тогда вожатый спросил. «Ну а теперь расскажите мне, что произошло с Новожиловым». Мальчики стали наперебой рассказывать, как он начал хвастаться, а когда они его за это немножко разыграли, он поднял целый скандал, и раздавил Митину коллекцию. Горкин слушал внимательно, задавал вопросы, и постепенно выяснил подробнейшим образом все обстоятельства дела. Кстати, Митина коллекция осталась цела, только четыре жука было помято, причем три ничем не замечательных, а один очень редкий. Ох и задал же Горкин перцу ребятам, выслушав всю историю. Безобразие, сказал он. Товарищ ведет себя плохо, глупо, а вы, вместо того, чтобы толком воздействовать на него, серьезно с ним поговорить, устраиваете постыдный розыгрыш, обижаете его, отталкиваете от себя. Мальчики только кряхтели от упреков Горкина, теперь им самим было неловко, и розыгрыш с нырянием казался совсем не таким веселым. «Что же делать?» робко спросил Гречихин, когда Горкин замолчал. «Он тоже виноват», – подумав, сказал Горкин. «Я с ним поговорю». Горкин встал и ушел хмурый и недовольный. Мальчики не смотрели ему вслед, и настроение у них было отвратительное. Прежде всего Горкин зашел к Мурашовым. Степан Иванович был один дома. Он думал, что Сережа на реке с ребятами, и очень встревожился, узнав, что его там нет. Горкин рассказал ему всю историю ссоры. Степан Иванович огорчился. Ай, ай, ай, повторил он, качая головой. А нам он ничего не сказал. Только вечером сидел скучный. Я его еще спрашивал, а чего гулять не идешь? А он говорит, не хочется, дядя Степа, устал. Капитан покачивал головой и все повторял про себя. «Плохо, плохо». «Да вы не огорчайтесь, Степан Иванович», — сказал Горкин. «Но надурил мальчишка, поймет же сам». «Плохо, плохо», — повторил, качая головой Степан Иванович. «Не люблю заносчивых. Как же это! Перед другими мальчиками стыдно». «Вы никому не рассказывайте об этом», — сказал Вася Горкин. «А я его разыщу, переговорю с ним серьезно, и вы увидите, отлично все обойдется». «А мне, думаешь, с ним не говорить?» «Нет, не надо. Пусть он думает, что вы не знаете. Он и так стыдится. В душе-то он понимает, что вел себя плохо. Иначе, наверное, сам рассказал бы вам». «Ладно», — согласился Степан Иванович. «Я никому не скажу, даже и Василисе Федоровне». Но ты уж, голубчик, держи меня в курсе дела. Вася Горкин ушел, а Степан Иванович долго еще сидел и вздыхал. Он и вправду не хотел ничего говорить Василисе Федоровне, но та, вернувшись из магазина, сразу заметила, что старик что-то скрывает. И так пристала к нему, что он и не заметил, как рассказал ей все. Вдвоем они обсудили эту историю и решили, что вся история ломаного гроша не стоит поссорились мальчики и помирятся. Плохо было то, что Сережа хвастал перед товарищами, заносился и, значит, может стать противным хвастуном. Вася Горкин рассчитал так. Раз Сережа сказал Мурашовым, что он пошел с мальчиками на реку, он постарается вернуться домой в обычное время. Возле дома Вася и решил его перехватить. «Действительно», В начале пятого, прогуливаясь возле Дома Мурашовых, он увидел Сережу Новожилова. Сережа шел с нарочито веселым видом, как будто он только что играл с ребятами. Когда Горкин его окликнул, Сережа покраснел, насупился, и на лице его появилось упрямое злое выражение. Пойдем пройдемся, коротко сказал вожатый. Мне с тобою надо поговорить. Я тороплюсь сказал сережа обедать пора ничего еще рано пойдем они пошли молча не глядя друг на друга прошли улицу до конца пересекли неширокое поле и на опушке леса уселись на два стоявших рядом пенька ты знаешь о чем я хочу с тобой говорить спросил горкин знаю сказал сережа но спросил горкин «Что же ты скажешь?» «А чего мне говорить?» Сережа сидел на пеньке, обхватив руками колени и задрав голову кверху. Ветер неторопливо покачивал крону высокой березы над его головой. Листья на ветках сверкали, точно пересыпались монетки, а над березой было синее-синее небо. «Глупая история», — сказал Горкин а разыгрывать умно да спросил сережа я может задохнуться мог под водой они виноваты и ты виноват сказал горкин да и вся ссора ничего не стоит помиритесь завтра и все тут я извиняться не буду хмуро сказал сережа но «Ну, не будешь пожал горкин плечами — Не станут же в самом деле из-за такого вздора с тобой ссориться. Меня сейчас эта история меньше всего интересует. — А что же тебя интересует? Горкин встал с пня и лег на траву. — Садись рядом, — сказал он. — Тут мягко, на траве. Сережа сел на землю, поднял с земли камешек и ловко бросил его в самую середину ствола, росшей недалеко сосны. Горкин лежал на траве, смотрел вверх, В синее небо на раскачивающейся крону большой березы. «Трудно тебе будет жить, Сережа», — сказал Горкин. Сережа мельком взглянул на него. «Потому что я не позволяю издеваться над собой?» «Нет», — Горкин покачал головой. «Трудно, потому что безвольный ты человек, а когда у человека нет воли, ему тяжело живется». Никак он не может заставить себя совершить трудное. Один не может заставить себя учиться, от этого у него нет настоящего образования, и вся его жизнь складывается труднее и хуже. Другой не может отказаться от отдыха, от развлечений, в то время, когда на руках у него срочная и важная работа. И от этого работа потом оказывается никуда не годной. Трудно живется людям, которые... Выбирает легкие пути. «А «Почему я безвольный?» – спросил Сережа. Он посмотрел на Горкина с удивлением, лег на траву и подпер руками подбородок. «Ну вот», – сказал Горкин, – «хотя бы в этой истории. Что для тебя сейчас самое трудное? Пойти и сказать ребятам, простите, ребята, я был неправ. Я был неправ, когда задавался... Я был неправ, когда ни за что ни про что растоптал ценную и нужную коллекцию митий. И поверьте, что больше я вести себя так не буду. А вы, черти, мне глупых розыгрышей не устраивайте, и давайте пойдем купаться. «Дело не в том, что это трудно», — сказал Сережа. Он пристально смотрел на траву, словно изучая, сколько растет травинок на маленьком кусочке земли и чем каждая травинка отличается от другой. «Дело не в том, что трудно», — повторил Сережа. «А просто ни в чем я не виноват, и значит, нечего мне извиняться». «Неправда», — сказал Горкин. Сережа пожал плечами, Горкин приподнялся и локтем уперся в землю. И сам ты считаешь, что неправда. Как это я считаю? Слушай, Сережа, никогда в жизни я не поверю, что ты считаешь правильным хвастать перед товарищами подвигом своего отца. Но ты человек безвольный. Пойти к ребятам и попросить прощения тебе трудно. Легче этого не делать. Вот ты гонишь от себя правильные мысли». Сережа молчал. Казалось, что он действительно занят рассматриванием муравьев и травинок на маленьком кусочке земли. Так или не так? спросил Горкин. Сережа неопределенно хмыкнул. Горкин повторил. Так или не так? Может быть, буркнул Сережа. Значит так, уточнил Горкин. Я и говорю. «Ты безвольный и слабый человек!» Оба молчали. Сережа оторвал травинку и стал помогать муравью, тащившему высохшую сосновую иглу. Вася Горкин заговорил, как будто рассуждая сам собой. «Видишь ли, Иван Сергеевич был очень волевой человек. Он воспитывал волю каждый день. С детства, на работе, дома, всегда и везде. И вот на войне воля не подвела его». «И меня не подведет!» — хмуро сказал Сережа. «Пока подводит. Пока выбираешь легкое. Обманываешь сам себя. А ведь с волей не рождаются, Сережа. Волю в себе воспитывают!» Опять Горкин, посмотрев на Сережу, подумал, что, быть может, Сережа не слушает его. Он, кажется, целиком поглощен возней с муравьем, который все никак не мог протащить через травяной лес зачем-то понадобившуюся ему сосновую иглу. Горкин встал и отряхнул с брюк налипшие листья, травинки, комки земли. «Важно не том, — сказал он, тщательно делая в словах ударение, — кто сын героя, а важно, кто его наследник. Ты понимаешь, что я хочу сказать?» «Понимаю». Горкин, не прощаясь, ушел. Он прошел через лес, мимо уже колосившейся ржи, улицей города, берегом реки, и все думал о том, подействуют ли его слова, поймет ли мальчик, оставшийся лежать там, на опушке леса, как важно для него, для всей его дальнейшей жизни, какую выберет он дорогу, трудную или легкую, дорогу сильных или дорогу слабых сережа еще полежал после ухода горкина а потом встал и не торопясь пошел домой солнце уже склонялось к закату и от деревьев уложились длинные тени. сережа шел и думал что ему делать после разговора с васей горкиным обманывать себя было бессмысленно он был виноват значит он должен просить прощения Но это было так же трудно, как прыгнуть с челна в глубокую и страшную воду. Может быть, мальчики будут над ним смеяться. Может быть, решат, что он не выдержал характера, что ему стало скучно одному. Может быть, будут дразнить его. Он снова и снова решал и перерешал. Порывался уже идти и передумывал снова и вдруг понял, что все эти колебания от того, что у него нет настоящей воли. Шел уже восьмой час, стало прохладнее, ветерок потянул над полем. Волю надо растить и воспитывать. Легко сказать, но как это сделать? Надо одно – решить и делать так, как решил. А решение было только одно – он не прав, значит, он должен первым пойти к ребятам. Он не прав, значит, он должен просить прощения. То, что это трудно, нельзя принимать во внимание». Идти сейчас? Нет. Завтра утром он пойдет на берег реки и, когда увидит ребят, скажет то, что он сейчас думает. И какие бы мысли ни приходили ему в голову, сегодня вечером и завтра утром, как бы ни казалось ему, что лучше поступить иначе, он сделает так, как решил сейчас. Он остановился на краю поля, дальше начинались дворы, огороды, дома. «Сейчас, в предвечернее время, ни одного человека не было видно вокруг». Стоя на краю поля, Сережа отчетливо и громко сказал «Даю честное слово, что завтра утром пойду к ребятам, попрошу у них прощения, объясню, что я виноват и что больше вести себя так не буду». Он сказал это и пошел дальше, но на душе у него не стало легче. Стоило ему подумать о том, как, наверное, будут смеяться над ним ребята и как будут хвастать, что вот он пришел и просил у них прощения. Стоило ему подумать об этом, и у него начинало сосать под ложечкой. Он пришел домой, и никто не сделал ему замечания за то, что он опоздал к обеду. В другое время это показалось бы ему странным, но сейчас он был слишком занят своими мыслями». Василиса Федоровна села за стол против него, вздыхала и смотрела на него очень грустно. Вздыхал и Степан Иванович. Сережа рано лег спать и долго лежал, закрыв глаза. Как ему хотелось, чтобы совсем не было этой истории, чтобы мог он взять назад глупые слова, которые говорил Логинову, и Чихину и Ковалеву. Еще хорошо, думал он, что Мурашовы не знают, Будет ужасно, если Степан Иванович или Василиса Федоровна услышат, как он себя отвратительно вел и как ребята его наказали. Утром Сережа, позавтракав, сразу ушел из дому. Выбирая пустынные переулки, чтобы никого не встретить, он дошел до реки. Еще издали было видно, весь отряд уже собрался. Быстрым решительным шагом Сережа сошел по откосу вниз – Вася Горкин только что закончил беседу о восстановлении разрушенных врагами электростанций, и ребята развлекались кто чем. Логинов с Чистовым склонились над шахматами, несколько человек играли в чехарду, а Гречихин и Палкин, окруженные группой ребят, боролись. Вася Горкин следил за борьбой и делал борющимся замечания и указания. Ребята увидели Сережу. Игравшие в чехарду, застыли неподвижно. Шахматисты подняли глаза от доски, боровшиеся перестали бороться. Все смотрели на него, и странно, сейчас ему уже не было страшно. Ему казалось совсем естественным и ничуть не стыдным подойти и попросить прощения у близких ему, любимых им товарищей. Он уже совершенно ясно понимал, что никто из них даже про себя не будет над ним смеяться. Он подошел и остановился. Все смотрели на него молча и ждали, что он скажет. Он заговорил отчетливо, громко, так, чтобы всем было слышно каждое слово. «Ребята, я виноват. Пожалуйста, простите меня за те глупости, которые я болтал. А Мите Ковалеву я найду жуков, которых раздавил. Пусть он только мне объяснит, какие это жуки». «Есть!» – сказал Гречихин. «Мир!» «Мир!» – подхватил Палкин и торжественно протянул руку Сереже. «Мир!» – согласился Ковалев, перекувыркнулся и подрыгал ногами в воздухе. «По этому случаю!» – сказал Горкин. «Всем воду!» Мальчики, обгоняя друг друга, помчались на плоты и один за другим с криком и визгом попрыгали в воду. Они долго плавали и шалили в воде, брызгая друг на друга, визжая и смеясь. А потом вылезли, и больше об этой истории никто и никогда в отряде не вспоминал. Только с жуками Сереже пришлось повозиться. Митя уверял, что он и сам может их наловить. Но Сережа настоял на своем, он должен был возместить ущерб. Трех жуков он нашел легко, а с четвертым пришлось долго конетелиться. Этот подлый жук встречался удивительно редко, но все же и он был, наконец, пойман». Вечером Вася Горкин рассказал Мурашову о состоявшемся примирении. Мурашов ничего не сказал, но был весь вечер в отличнейшем настроении, насвистывал бурные марши и время от времени ласково трепал Сережу по голове. Сережа не понимал, в чем дело. Он-то ведь думал, что Мурашовы ничего не знают. Глава седьмая. День рождения. Прошел июнь, кончалась первая половина июля. Еще полтора месяца не прожил на мойных песках Сережа, а уже казалось ему, что он живет здесь всю свою жизнь. Всю жизнь знает своих родных, Мурашовых, своих родственников, Климова, Кононова, Важинова, своих товарищей, Гречихина, Ковалева, Молчанова. Он привык к долгим беседам с Василисой Федоровной, когда она, надев очки, шила или вязала, а он рассказывал о случившихся за день событиях. Он знал, что если расскажет ей, какую высокую вышку они построили и как он прыгнул с нее прежде всех, она непременно заахает и будет предсказывать, что он сломает себе шею. Он знал, за что она выругает его и за что похвалит. И несмотря на это, с удовольствием слушал не только ее похвалы, но и ее упреки. А со Степаном Ивановичем разговаривали они как мужчина с мужчиной. Много видел в жизни Мурашов, много думал и по каждому поводу мог дать хороший совет. И как лучше грести, чтобы не уставать, и стоит ли обижаться на чистого, который грубо с ним говорил, и куда бы лучше пойти отряду на экскурсию. Столько близких людей было вокруг Сережи, Такая большая и хорошая была у него семья, что день шел за днем, как веселый праздник за праздником. И ему казалось, что всегда была эта беспечальная, счастливая жизнь, и не может она никогда быть другой. И капитанам казалось, что Сережа всегда был с ними. Они привыкли, что целые дни на реке, на пристани, на улицах города – Мелькает стрижена его голова, что за обедом, не переставая, трещит он, оживленный и жизнерадостный, засыпая вопросами Мурашова. А как только кончен обед, вскакивает и сообщает. «И «Я побегу, дядя Степа, мы с ребятами условились в футбол поиграть». Климов привык, что два, а то и три раза за день забежит на пристань Сережа, взлохмаченный и веселый, с просьбой к Андрею Васильевичу разрешить спор о том, во сколько тонн водоизмещения – самые большие пароходы на свете и как называется косой парус на яхте. И обязательно он заглянет Кононову, узнать, как чувствует себя Евсей Фадеевич, болит ли еще у него нога и правда ли, что Ладожское озеро – самое большое в Европе. И капитанам казалось, что это было всегда так, что Сережа вырос с ними – И трудно бы было представить себе намойные пески без маленького новожилого. Однажды Степан Иванович, давно уже томившийся бездельем, пошел в управление пароходства поинтересоваться, не найдется ли ему, пенсионеру, местечко. Надоело ему сидеть без дела и даром есть хлеб. В пароходстве ему сказали, что, конечно, он заслужил покой и может отдыхать. Но ежели ему скучно... Они могут его использовать, потому что такой опытный капитан, как Мурашов, всегда нужен. Парохода ему предложить не могут, команды все укомплектованы, а не возьмется ли он совершить рейс на буксире «Громобой». Суденышка, конечно, ерундовая, можно сказать, галоша, но задачи выполняет большие, ответственные, и командир нужен, смелый и опытный. Так было решено, что 18 июля, то есть со следующего рейса, командование буксиром «Громобой» принимает капитан Мурашов. Когда вечером на пристани Степан Иванович рассказал об этом капитанам, Климов подумал, подумал и вдруг предложил. «Слушай, Степан, а что бы тебе взять с собой и сережку? Пускай парнишка привыкает к делу». Мало еще», – подумав, – ответил Мурашов – Пусть побегает годик-другой. «А мне, думается, пора», – сказал Климов. «Работа нетрудная, будет у тебя на глазах, а привыкать надо. Сам знаешь, все мы так начинали, и вреда от этого не было». Кононов очень поддержал эту мысль. «Для здоровья», – сказал он, – «полезно. Месяц на воде, чего же лучше, и мальчику интересно будет. Приятное с полезным». Мурашов помолчал. Капитаны не настаивали, они понимали, что он хочет посоветоваться с Василисой Федоровной. Он и в самом деле боялся, что старуха не отпустит Сережу. И вечером, когда Сережа заснул, Мурашов с некоторой робостью рассказал жене о предложении Климова. К его удивлению, Василиса Федоровна спорить не стала. Тогда Мурашов сказал об этом Сереже. Сережа очень обрадовался – Быть настоящим матросом, стоять у штурвала, в туман вглядываться вперед и с трудом различать путь по еле видимым знаком, видеть чужие пристани и города – все это было необыкновенно приятно. Итак, вопрос был решен, и Сережа стал высчитывать дни, оставшиеся до 18 числа. Но до отправления в рейс ему предстоял еще один праздник – 16 июля был день его рождения. Сережа этого не знал, он был записан в детском доме на чужую фамилию и никаких документов о его рождении не сохранилось. Но капитаны отлично помнили, что маленький Новожилов родился 16 июля. Они решили торжественно отпраздновать этот день. Заранее Сережа ничего не сообщили, Он был так занят ежедневными своими делами, заботами, волнениями и ожиданием 18-го числа, что не обратил никакого внимания на странное поведение капитанов. Они замолкали, когда он приходил на пристань и старались поскорее отправить его домой. Василиса Федоровна суетилась, часто бегала в магазины, на рынок, а покупок дома никаких не было видно, как будто она их прятала у соседей. Начиная с 14 числа она вообще почти не бывала дома. Сереже приходилось даже ждать ее с обедом, чего раньше никогда не бывало. Приходила она домой красная, как будто возилась у печки и измазанная мукой. Она говорила, что помогает соседке печь пироги. В выходной день Климов исчез с утра и появился только вечером. Оказалось, что он на катере ездил в соседний город. Он говорил, что по делам. Но какие могут быть дела в выходной день? И на это тоже Сережа не обратил внимания. 16 шестнадцатого Серёжа проснулся немного раньше, чем обыкновенно. Он открыл глаза. Стол к завтраку был накрыт с непривычной торжественностью. Он был заставлен посудой. На блюдах красовались заливные, пироги и жаркие. Пока Сережа одевался и мылся, пришли принаряженные климов, Важенов, Кононов и Сироткин. Сироткин это лето плавал на громобои и накануне вернулся из очередного рейса. Капитаны подошли к Сереже и поздравили его с днем рождения. Кононов подарил ему яхту почти с полметра длиной с настоящим парусным оснащением, совершенно похожую на настоящую. Сироткин преподнес штурвальное колесо. «Это с горлинки», — сказал он. Ныне с капитана Новожилова. Это то самое колесо, возле которого Иван Сергеевич погиб. Колесо повесили на стенку в Сережином углу. За завтраком капитаны вспоминали день, когда родился Сережа, вспоминали Ивана Сергеевича, Марусю и как они пришли все смотреть новорожденного. После завтрака капитаны повели Сережу на пристань. У одного из причалов Покачивалась на воде небольшая моторная лодка. Это была, правда, обыкновенная шлюпка с маленьким подвесным мотором. Но, так или иначе, двигалась она очень быстро и по течению, и против течения. Ее купили капитану в складчину. За ней и ездил Климов в соседний город. Лодку решили сейчас же попробовать. Правда, с трудом, но все-таки поместились все. Сережа и Сироткин сели возле мотора, и Сироткин стал обучать Сережу управлению. Это оказалось очень несложно. То есть, конечно, для того, чтобы далеко ходить, Сережа должен был изучить мотор, уметь в случае чего его починить. Но кататься здесь, возле пристани, он мог уже и сейчас. Итак, именинник с гостями пересек реку, поднялся немного вверх и, лихо развернувшись, подошел к причалу. Капитаны одобрили маневр, хотя Сереже самому и казалось, что он мог бы подойти к причалу гораздо аккуратней. Весело разговаривая, все отправились снова домой. Дома Сережу ждали мальчики, их еще накануне позвала Василиса Федоровна. Был устроен обед, который прошел очень весело, и мальчикам дали по рюмке наливки, чтобы выпить за здоровье новорожденного. После обеда и дети и взрослые отправились в лес. На полянке была устроена настоящая Олимпиада. Прыгали в длину и высоту, бегали, метали копье и диск. Победителям Евсей Фадеевич торжественнейшим образом вручал призы – пряники и пирожки. Незаметно наступили сумерки, развели большой костер, прыгали через него, пекли картошку, пели песни – Капитаны, которые вместе с пирогами и конфетами для детей прихватили несколько бутылок вина для взрослых, пели вместе со всеми, а потом отдельно от детей спели несколько старых речных песен. Стемнело. Костер пылал ярко, пламя поднималось высоко, и искры, как звезды, падали на землю. Сироткин незаметно исчез. Вскоре Кононов рассказал страшную историю про медведя, который как-то вышел из лесу и задрал трех ребят. Потом Климов обратил общее внимание на какой-то странный треск, как будто кто-то пробирается по лесу. Мурашов с тревожным лицом спросил, не может ли это быть медведь. Тот-то и показалось из-за стволов что-то лохматое и страшное. Все сразу поняли, что это Сироткин в вывороченном тулупе, но все-таки было сначала очень страшно все показали себя молодцами и никто не закричал. Потом было очень весело вспоминать, кто как себя вел и какие все оказались смелые. Наконец Мурашов поблагодарил гостей. Костер засыпали землей, стало совсем темно. Сосны вдруг показались странными, таинственными, похожими не на деревья, а на молчаливые живые существа. Над кронами сверкали звезды. Тесно сгрудившись, Громко говоря, чтобы рассеять пугающую молчаливость леса, пошли в город. На улицах долго прощались, постепенно все разошлись по домам. Последними остались Степан Иванович и Сережа. Василиса Федоровна уже ждала их, сидя у окна и недовольно поглядывая на часы. Но еще минуточку постояли они на улице, посмотрели вверх в темное звездное небо. Да... Сказал Степан Иванович. «Вот бы твой отец радовался! Очень он хотел увидеть тебя большим, все понимающим, хорошим человеком. Да вот видишь, не привелось!» Сережа промолчал. Что он мог сказать Степану Ивановичу? У него возникло ощущение странное и необычайно радостное, что вот он, мальчик, стоит темной ночью на пустынной улице, И ему не только не страшно, а наоборот – спокойно и уютно. Потому что весь мир вокруг него – и дома, скрытые темнотой, и черные силуэты деревьев, и река, текущая широкой серебряной полосой, и звезды в высоком темном небе – все это родное ему, дружественное, близкое. Все. И мир, лежащий вокруг, и люди, этот мир населяющие. И ближе всех в этом – В Родном ему мире был стоящий рядом с ним человек, о котором еще несколько месяцев назад он ничего не слышал. Молча Сережа взял Степана Ивановича под руку и головой ласково потерся его плечо. Степана Ивановича охватила огромная нежность к этому маленькому человеку, который, Степан Иванович это понял, так любит его и так ему доверяет». Он обнял мальчика и потрепал его по плечу. Минуту они еще постояли, а потом так же молча, не сказав друг другу ни слова, пошли домой. Оба знали, что за этот вечер они стали еще ближе и нужнее друг другу, чем были раньше. Глава восьмая Путешествие на громобое И вот идет буксир-громобой по озерам, каналам и рекам. Маленький, черный, он похож на сердитого большого жука. И никак нельзя понять, почему дали ему такое грозное имя. Борта его совсем немного поднимаются над водой, на палубе сложены свертки канатов и разные предметы судового хозяйства. В маленькой рубке с трудом помещаются двое. В машинное отделение, если там одновременно находится машинист и его помощник, третьему уже не зайти. В кобрике чисто, хотя и тесно. Вдоль переборок койки в два этажа, посредине стол. Стулья не нужны. Койки так близко к столу, что все на них и сидят. У капитана отдельная каюта, но такая маленькая, что кажется, будь Мурашов немного покрупнее – Никогда бы ему там не поместиться. Сердито фырча, пыхтя, отдуваясь, как запыхавшийся толстяк, медленно идет буксир. Но за этим маленьким, чуть поднимающимся над водой буксиром, тянется длинный караван огромных барж, вмещающих горы камня, рощи леса, эшелоны зерна. В каждой барже поместилось бы 10 громобоев. Но буксир ничуть не утихает, пыхтит, пыхтит, И не выдыхается, напрягается, но не устает, не быстро, но уверенно тащит за собой караван. Некрасивая, но сильная, деловитая суденышка. Сереже очень нравилось на громобое. Он поступил под начало Сироткина. Сироткин поручил ему мелкие, несложные дела: вычистить и заправить фонари, протереть стекла, вымыть посуду, разобрать кладовую. Времени это занимало немного, и Сережа часто бывал свободен. День и ночь шумела машина, день и ночь пенилась за кормой вода, день и ночь медленно плыли назад берега. Первое время Сереже казалось, что и на реке, и на берегах царит удивительный покой. Обгонит пароход или пройдет навстречу караван-барш, и снова пустынно и тихо, только шумит вода. Да иногда, если буксир идет Близко от берега слышно, как шуршат колеблемые ветром кроны деревьев. Но чем дальше, тем яснее понимал Сережа, что это только кажущийся покой, и что берега, да и сама река, на самом деле живут напряженной жизнью. Первый караван они провели через озеро обводным каналом, вырытым еще при Петре, и доставили верховье, впадавшей в это озеро, реки. Берега реки были покрыты лесом, тянувшимся в обе стороны на сотни километров. Здесь стояли лесопильные заводы, а в лесу работали лесорубы. Баржи привезли продукты и оборудование, а увести должны были продукцию лесозаводов – доски. Караван пришел часа на два позже, чем должен был, и сколько волнений было уже на реке. Без какой-то машины, которую привезли на барже, не мог работать завод – Боялись простое, Как только спустили сходни на берег, грузчики ринулись разгружать. Все ужасались, что потеряно целых два часа. Мурашов оправдывался, но директор завода только рукой махал. «Ладно, ладно. Хорошо, что ненамного задержали». Оттуда буксир пошел в устье реки. Там в огромной запане сплачивали бревна в плоты. Начальник Запани выехал навстречу буксиру, чтобы попросить Мурашова поторопиться. «Плоты второй день готовы», — говорил он. «Плотовщики нервничают, у них план срывается, хоть они и не виноваты, а им все равно неприятно». «Заждались, заждались!» — кричали плотовщики, когда буксир подходил к плотам. «Скорее, скорее, мы уж давно готовы!» С плотами громобой прошел через озеро, на этот раз не каналом, а прямо по большой воде, а потом пошел по реке вниз. Проходя мимо намойных песков, Мурашов дал приветственные гудки, и кто-то, кажется, Климов, долго махал с пристани. Машинист спрашивал, нельзя ли хоть на полчаса остановиться, но Мурашов отказал. Опаздываем, говорил он, на бумажной фабрике лес поджидают, надо торопиться. Платовщики на платах жгли костры, пели песни, а иногда перекликались с буксиром и все спрашивали, нельзя ли скорее. Когда они проходили мимо подпорожье, подъехала шлюпка, и матрос передал Мурашову телефонограмму. «Скорее!» – просили из бумажного комбината. «План выполнять нужно, давайте скорее лез». Команда нервничала. Машинист копался в машине, старался дать – Побольше оборотов. «Скорее надо! Скорее!» Мурашов тщательно срезал углы форватера, экономил каждый метр пути. «Скорей! Скорей!» Шипел пар. «Ну-ка, ну-ка, поскорей! Ну-ка, ну-ка, поскорей!» Стучала машина. И Сереже теперь казалось, что все гудки, которые слышит он на реке, и гудок громобоя, и гудки, идущих навстречу больших пароходов, и гудки других буксиров, Тянущих вверх по реке огромные караваны барж. Все они на разные голоса повторяют одно и то же слово. «Скорей! Скорей! Скорей!» Сережа видел, как тщательно следит Сироткин за тросами. Слышал, как покрикивает Мурашов. Все ли проверили, все ли просмотрели. Как бы обрыва не было. Обрыв – это потерянный час. Но все было в порядке. Ничто не угрожало тросам. Машина работала, как часы. «Скорей!» — шипел, вырываясь пар. «Скорей!» Вечерами загорались огоньки на бакинах. Точно звездочки спускались с неба на реку. В темноте исчезали берега. Чуть-чуть угадывались очертания черного леса. И Сироткин, если он не стоял у штурвала, располагался на палубе. Прислонясь спиной к борту и закинув голову кверху, начинал заливисто петь голосом, гораздо более тонким, чем тот, которым он разговаривал. Пел он разные песни. И старинные, сложенные давным-давно, может быть, еще в допетровские времена, и другие, сложенные, в те еще недавние времена, когда пароходы принадлежали купцам. На маленьких пристанях тускло горели керосиновые лампочки – На берегах было темным-темно, выли волки, медведи выходили к реке напиться. Мурашов сам помнил эти времена, а Сереже они казались почти такими же далекими, такими странными, как времена Садко морского гостя. — Знаешь, как раньше шли в плавание? — говорил Степан Иванович Сереже. — Маленькая лодочка — одно название, что корабль. Парусишки кое-какие приладят и дуют себе через озеро прямиком. Но тут, конечно, пропасть народу тонула. Мимо проплывали черные берега, тускло горели дальние огоньки. И Сереже казалось, что они, корабельщики, идут по неизвестной реке в неизвестные земли, а в лесах воют волки, рычат медведи, разбойник с кистенем выходит на большую дорогу. Но в корпусе буксира неумолчно стучала машина. «Ну-ка, ну-ка, поскорей! Ну-ка, ну-ка, поскорей!» И корпус, кажется, дрожал от нетерпения. Проплывала ярко освещенная электричеством пристань. «Скорей, скорей!» — шептала вода за кормой. «Спеши!» — гудел встречный пароход, большой, залитый огнями. «Спеши! Тебя ждут!» «Спешу!» Отвечал простуженным голосом громобой, а Мурашов кричал машинисту в разговорную трубку: Терентий Семенович, может, прибавим? К бумажному комбинату подошли ночью. И берег и река были залиты ярким ослепительным светом. Тысячи свечевые лампы освещали землю и воду. Их уже ждали. Сразу рабочие бросились разбирать плоты на отдельные бревна. Вода была разделена плавучими бревенчатыми мостками на большие квадраты. Бревна загоняли в эти квадраты и гнали к берегу. Там их подхватывали большие движущие ленты с крюками и поднимали прямо на берег. А на берегу глухо шумел огромный завод. И Сереже казалось, что он тоже торопится и тоже повторяет «Скорей, скорей, скорей, скорей!» Громобою было приказано зайти на соседнюю пристань, забрать караван-барш и везти его вверх по реке. Машинист доказал, что ему необходимо сделать кое-какие починки в машине и просил хоть два часа. Но Мурашов отказал. «Вода спадает», – сказал он. «Может, еще недели две всего и осталось плавать? Что ж, я из-за тебя на всю реку буду позориться, на ста процентах сидеть». «Все буксиры по полтора плана сделают, а громобой еле-еле до плана дотянется. Как хочешь выдумывай, что хочешь устраивай, а на ходу». Машинист кряхтел, ворчал, почесывал затылок, советовался с помощником и придумал. Да и ворчал больше для порядка, потому что сам понимал, на 100% останавливаться нельзя». После того, как войну взорвали плотину электростанции, вода в реке вновь понизилась. В середине лета выступали пороги и мели, и навигация становилась невозможной. Поэтому речники особенно торопились, чтобы до спада воды сделать как можно больше. А вода спадала быстро. Каждый день на одно-два деления, и нельзя было терять ни минуты. Громовой забрал караван-барш и снова пошел вверх. В баржах лежали разборные стандартные дома, их ждали в заводском поселке, на берегу еще недавно глухого пустынного озера. Это весной геологи нашли там залежи ценной руды. Разработка была уже начата, но рабочим негде было жить. Они ночевали в палатках и в шалашах, и нужно было немедленно им доставить дома, чтобы они могли жить и работать по-настоящему». На первой барже вместе со шкипером ехал представитель завода стандартных домов, который должен был эти дома сдать руководству разработок. Удивительно, до да чего же это был надоедливый человек! Круглые сутки он сидел на носу баржи, спустив ноги вниз и громким голосом, чтобы было слышно на буксире, рассказывал о бедственном положении рабочих, живущих в глухом лесу в палатках. «Их ест гнус!» – кричал он отчаянным голосом. «Пока мы тут прохлаждаемся, их ест гнус, вы понимаете это?» Если на горизонте показывалось небольшое облачко, он в ужасе хватался за голову. «Сегодня ночью!» – кричал он. «Палатки зальет ливнем, могут начаться заболевания, кто-то должен будет ответить». Команда громобоя делала все, что могла, экономила каждую минуту и выжимала каждый метр. Но этому человеку все казалось мало. «Пока мы здесь прохлаждаемся!» — кричал он с высокого носа баржи. «Рабочие не могут полноценно работать, потому что встают утром невыспавшиеся и усталые!» «Замучил он меня совсем!» Негромко ворчал Сироткин. Уполномоченный завода был действительно очень назойлив, но отчасти и прав. Можно было понять его беспокойство. Когда громобой проходил мимо одной из пристаней, на перерез вышла шлюпка. Как и следовало ожидать, она снова доставила телефонограмму. На этот раз телефонировались разработок. Ночи стояли дождливые, холодные, дома нужны были как можно скорее». Сироткин ругался, ругался, но сам по двадцать раз в день проверял тросы. Иногда ночью у полномоченного все-таки сваливал сон. Тогда наступала тишина. И Сережа снова слышал пыхтение машины, шепот воды за кормой. Если Сироткин не стоял у штурвала, он располагался на палубе и запевал песню. «Ну вот, я спою песню про старого лоцмана», — предварял он. Это раньше, когда хозяевали купцы, лоцмана, значит, у них служили. Но платили им самые пустяки, только чтобы с голоду не помер. А как они старели, так и выгоняли их вон. Вот тут про одного такого старого лоцмана поется. Такая печальная песня. Он закидывал голову, как птица, и начинал петь тоненьким голосом. Плещутся мерно колеса. Ночь над землей встает, Медленно движется плесом, Белый большой пароход. Лоцман стоит у штурвала, Трудно стоять старику, Много товарищ бывало Страшных минут на веку. Тут он, значит, вспоминает всякие истории, Поясняет Сироткин, Которые с ним приключились, Когда он был молодой. «Рейсов отчаянных много», Много опасных ночей. Я не боялся порогов, Острых подводных камней. Нынче глаза слабели, Силы уж стали не те. Камни подводные мели. Что разберешь в темноте? «Конечно, старому человеку трудно», Соглашался Сироткин с песней. «Да ведь что сделаешь?» Пенсии-то раньше никто не платил. Плавать мне мало осталось, Скажет хозяин, пора. Не накопил я на старость, Нет ни кола, ни двора. Трудно мне дальним дорогам в стужу и слякоть ходить, Горько стоять у порога, Хлеба на бедность просить. «Это он?» — разъяснял Сироткин. Насчет того, что, мол, ему побираться придется. А дальше поется вообще реке. Это уж так, чтобы закончить песню. Грустно вдали загудели, перекликаясь гудки. Прячутся камни и мели, плавно течение реки. Песня была допета, но она еще звучала в воздухе. Ее повторяли вода, журча за кормой. Черный лес на берегу, качая кронами деревьев. Ветер, пролетавший над рекой, слегка рябя воду. И странно было подумать, что эта медленная печальная песня сложена на той самой большой реке, на которой светится с тысячи свечевыми лампами бумажный комбинат. Торопятся выполняя план лесорубы и сплавщики, и нервничают капитан буксира и матрос и заводской уполномоченный, сидящий свесив ноги на носу баржи. Нервничают от того, что где-то на недавно еще глухом и пустынном озере начаты большие работы, а рабочие спят в палатках и не имеют благоустроенных жилищ. «Ну-ка, ну-ка, поскорей!» – стучала машина. «Спеши, спеши!» – шипел пар. И большой, ярко освещенный пароход, который шел навстречу и сам, видимо, торопился, прогудел громким басом. «Скорее, скорее, скорее!» Уполномоченный на барже проснулся и закричал отчаянным голосом. «Вот бы нас с вами поселили в палатках, узнали бы мы, почем фунт лихо, научились бы торопиться, когда нужно. Разве это ход по бульвару гулять на таком буксире?» Судя по тому, как радостно были встречены баржи и как сразу же начали их разгружать, дома действительно были очень нужны. Уполномоченный вдруг подобрел, пришел на буксир, всем долго тряс руки, а Мурашова обнял и расцеловал. «Я никогда не думал, — сказал он, — что можно так быстро дойти. Вы мчались, как молния, капитан. Простите меня, я иногда позволял себе несколько покритиковать вас, но это просто для поднятия духа». «Вполне приличный человек», — удивлялся подобревший Сироткин. А ведь я его очень спокойно мог горяча пристукнуть. Громобой забрал караван-барш с добытой рабочими рудой и повел его к югу. Мурашов должен был до того, как пороги сделают реку непроходимой, доставить этот караван в намойные пески. Глава девятая. Сережа становится к штурвалу. К намойным пескам громобой подходил утром. Как всегда, перед приходом в родной порт у всех оказалась масса дел. Мурашов ушел к себе в каюту и занялся там канцелярией, как назывался Роткин отчетность. Он должен был сдать в управление отчет о рейсе. Машинист и помощник возились в машине, приводя ее в щегольской вид, чтобы блеснуть на предстоящем техническом осмотре. Кочегары, кроме Вахтинова, уже начали мыться, а мытье у кочегаров дело долгое, требующее времени и серьезного отношения. Матросы мыли и чистили буксир снизу доверху. Если в рейсе можно еще снисходительно отнестись к какому-нибудь пятну и на палубе, то, приходя в порт, судно непременно должно сверкать чистотой. Сироткин стоял с Сережей в рубке. Одним глазом, Он наблюдал за мальчиком, а другим внимательно следил, как моют и убирают буксир матросы. Сироткин сам всегда работал хорошо, но и к другим был очень требователен. Время от времени он высовывался из рубки и начинал громко возмущаться каким-нибудь случайно оставленным пятнышком, которое ни матросский глаз никогда бы и не заметил. Матросы снизу отругивались, потом все-таки слушались Сироткина – Вытирали пятно, спор стихал, но Сироткин снова замечал упущение и крик поднимался снова. Наконец Сироткин не выдержал, оставив Сережу у штурвала и сказав ему «Держи вон до того буйка прямо, а там свернешь к пристани и крикнешь меня». Он сбежал по трапу вниз и на палубе поднялся сразу такой гвалт, как будто там расположился целый южный базар. Увидя на палубе грязь, Сироткин высказал подозрение, что, наверное, и кубрик матросы убрали так же небрежно. Матросы обиделись, и по споре все трое пошли вниз проверять, справедливы ли обвинения Сироткина. Итак, на палубе не было никого, и Сережа был один в рубке, полный хозяином буксира. В это время он ничего еще не собирался предпринимать, Просто ему было очень приятно чувствовать, что буксир ведет действительно он, а никто не нибудь другой. И мало того, никто не смотрит за ним, никто его не проверяет. Дело в том, что право стоять у штурвала Сереже доставалось нелегко. Он охотно выполнял все работы. Мыл палубу, убирал в кубрики, помогал Сироткину. Но в душе ему хотелось другого. Вот когда Мурашов, стоя в рубке и высунувшись наполовину в окно зорким взглядом, вглядывается вперед, сразу видно – это настоящий речник. А Сереже очень хотелось выглядеть настоящим речником. Ничего не было сложного в том, чтобы повернуть колесо, направить буксир туда, куда нужно. Несколько раз он просил и Сироткина, и Мурашова поставить его к штурвалу, но те только усмехались и отрицательно качали головой. «Рано, друг, рано! Постепенно до всего дойдешь. Всему свое время!» Сереже казалось это несправедливым. Хмурый, часами он сидел на борту и смотрел вдаль с таким видом, как будто жизнь его уже погибла, ему остались только горестные воспоминания». Глядя на него, Мурашов сокрушенно вздыхал и, наконец, однажды сказал Сироткину. «Ох, Сироткин, нехорошо. Ну что ты будешь с ним делать?» «Степан Иванович! Степан Иванович!» — сказал Сироткин, качая головой и широко улыбаясь. «Все ведь это вы только так говорите. А сами, небось, думаете, не поставит ли парня к штурвалу?» «Ну а что же, Сироткин?» Мурашов говорил извиняющимся тоном: Надо же с другой стороны, и к штурвалу понемногу приучать парня. Сироткин фыркнул и покрутил головой. Удивительное дело, Степан Иванович, сказал он, будто вы у меня разрешение спрашиваете, сами ведь давно уже решили. Мурашов засмеялся, высунулся из рубки и крикнул веселым голосом. Сережа! «Пойди-ка сюда!» С тех пор Сережина жизнь на буксире устроилась замечательно. Он стоял у штурвала, гордым взглядом окидывая палубу буксира, реку и поросшие лесом берега. Он давал гудки, наслаждаясь их низким сердитым звуком, а, услыша гудок парохода, идущего навстречу, мчался к борту и торжественно размахивал флагом, давая пароходу знать, с какой стороны его обойдет громобой. И все-таки полной радости не было. Правда, у штурвала он стоял и правил самостоятельно, но, во-первых, рядом с ним, внимательно следя за ходом судна, всегда стоял Сироткин или Мурашов. А во-вторых, если нужно было сделать трудный поворот или пройти точно по узкому фарватеру, Сироткин или Мурашов брали руль сами, и Сереже оставалось только стоять и смотреть. Впрочем, вскоре его стали иногда и одного оставлять у руля, но только в тех случаях, когда форватор шел совершенно прямо и впереди не было видно встречного парохода. И только сегодня впервые он почувствовал себя настоящим водителем судна – мойные пески уже показались из-за поворота реки. Сережа видел пристань, знакомую ему до мелочей, улицы города, дома. Правее на плёсе был виден буек, тот, от которого надо было повернуть к пристани. Дальше река несла свои воды вниз к озеру, а потом к морю. И несколько ниже пристани Сережа увидел рябь на воде. Плавное и широкое течение разбивалось на струйки. Струйки переплетались расходились и завивались. И место это резко отличалось видом своим от обычного вида водной поверхности. «Что это?» – подумал Сережа и сразу же догадался, что это тот самый порог, который сделал навигацию ниже намойных песков невозможной. Боек еще был не близко, здесь течение реки было спокойно и плавно, и Сережа, поворачивая неторопливо штурвал, раздумывал о пороге. О нем было говорено-переговорено на палубе громобоя в свободной от вахты часы. Порог этот, до того, как построили электростанцию, плотину и шлюзы, много причинил горе лоцманам и капитанам. Весною и осенью он уходил глубоко под воду и не мешал навигации. Но в середине лета, в жару, камни подступали близко к поверхности воды, и навигация прекращалась. И вот Сережа стоял в рубке, опершись рукой о штурвал, и воображал себя лоцманом, которому нужно во что бы то ни стало провести судно через порог. Вот уже течение подхватило судно, на палубе тишина, женщины закрыли лицо руками, чтобы не видеть надвигающейся смертельной опасности. Матросы стоят неподвижно, но и они побледнели. Даже у капитана чуть заметно дрожат руки – Один только лоцман, он, Сергей Новожилов, уверен в себе и бесстрашен. Твердой рукой он вращает штурвал. Вот огромный камень показывается впереди. Кажется, сейчас судно ударится о него и разлетится вдребезги. Крик ужаса вырывается у всех. Но лоцман спокоен, только брови чуть-чуть нахмурены, и глаза смотрят сурово и зорко». В последнюю секунду, когда, кажется, уже нет надежды на спасение, он круто поворачивает штурвал, и судно невредимым выносится на спокойную воду. Ему жмут руки, ему несут цветы, женщины благодарят его за спасение своих детей. Сережа приосанился, представляя себе эту замечательную картину. И на лице его появилось выражение необыкновенного мужества – И вдруг его осенила такая чудесная мысль, что он даже вздрогнул от волнений и восторга. Накануне у Сережи с Мурашовым произошел интересный разговор. Мурашов торопился, и буксир все время шел полным ходом. Река мелела не по дням, а по часам. Из воды выступали камни, еще неделю назад скрытые глубоко под водою. А чуть ниже намойных песков, как сообщил Мурашову капитан встречного буксира, обнажился порог. Сережа и Мурашов были вдвоем в рубке. Дядя Степа спросил Сережа: "А как же порог? Значит, через него ни одно судно пройти не может?" "Да", сказал Мурашов. "Пароход не пройдет. А лодка? Ну, например, моторная лодка." Степан Иванович усмехнулся. Он сидел и с наслаждением тянул из трубочки дым. "Ты что же?" спросил он. «Не хочешь ли на своей моторке через порог ходить?» «Ну, а если бы захотел?» «Видишь ли, конечно, ничего страшного не случится, но моторку может побить, пробоина получится». «Ну, а для людей?» «Как тебе сказать, немного может побьет, вернее, что царапинками отделаются и синяками, видишь ли, в случае крайней необходимости громобой проскочит». Важно в Отечественную войну его несколько раз проводил через порог, но это уж, конечно, крайний случай. И вот сейчас Сережу осенило. Его не считают за настоящего рулевого, ему не доверяют самостоятельно править судном. На самом же деле он правит им ничуть не хуже, а может быть, даже и лучше Сироткина или Мурашова». Они раскаются, они поймут, какой речник Сергей Новожилов. Да и сам Мурашов, который считает нужным следить за каждым движением Сережи, когда он стоит на руле, поймет, что кому-кому, а уж Сергею можно спокойно доверить судно. Приближался буёк, возле которого нужно было сделать поворот. Сережа прислушался, из кубрика доносились возбужденные голоса, Вероятно, Сироткин, улечив матросов в недостаточно тщательной уборке, заставил их убирать заново и, увлекшись, стал убирать и сам, чтобы все уж наверняка было в порядке. Сережа был в эту минуту хозяином на судне. Боек был прямо против правого борта. Решать надо было сейчас, сию секунду. В какой-то момент Сережа заколебался. А вдруг... Подумал он но сразу отогнал от себя эту мысль. Боек проплыл назад, мимо правого борта. Громобой полным ходом шел к порогу. Перед порогом течение ускорялось, оно уже подхватило буксир и несло его с каждой минутой быстрее и быстрее. Сережа вцепился в штурвал и, сощурив глаза, смотрел вперед. Теперь ему было не до красивых поз. Он должен был, обязательно должен был, благополучно провести судно. В это время на палубу, еще дорогиваясь на ходу, поднялся Сироткин. Он, не торопясь, в развалку пошел к Рубке и вдруг остановился. Только сейчас он заметил, где находится громобой. «Сергей!» — крикнул он отчаянным голосом, бросился к Рубке и схватился за штурвал. Но Сережа держал штурвал крепко и не выпускал его. «Пусти!» — крикнул Сироткин. Я проведу! сдавленным голосом сказал Сережа. Да ты что? задыхаясь, проговорил Сироткин, ведь нас на порог! И громко закричал: Степан Иванович! Степан Иванович! В рубку ворвался Мурашов. Услыша крик Сироткина, он выскочил на палубу и с первого же взгляда понял все. Сейчас это был не тот Мурашов, которого знал Сережа. Недобродушный, мягкосердечный старик. Он был грозен сейчас. Другого слова не подберешь. Он был так грозен, что Сережа обмер, увидя его. «Полный назад!» – крикнул Мурашов в разговорную трубку. «Быстро, полный назад!» Матросы, мывший кубрик и свободные от вахты кочегары выскочили на палубу. Никто не задавал никаких вопросов. Все стояли спокойные, подтянутые, готовые немедленно выполнить любое приказание. «Вон из рубки!» – краем рта сказал Мурашов Сереже. Сережа молча вышел и спустился на палубу. Никому не пришло бы в голову сейчас ослушаться Мурашова. «Прибавь оборотов!» сказал Мурашов в трубку. Он говорил негромко и очень отчетливо. «Сироткин, движемся!» «Движемся!» ответил Сироткин. «Медленнее?» «Пожалуй, нет, несет очень сильно». «Бросай якорь!» Также негромко скомандовал Мурашов. И все, кто был на палубе, бросились выполнять приказания. Сережа пытался тоже что-то сделать и как-то помочь, но его оттеснили, Кажется, даже не заметив его, не обратив на него внимания, среди людей, занятых серьезным ответственным делом, он был никому не нужен. Якорь упал в воду, трос натянулся, громобой вздрогнул, на минуту как будто замедлил ход и снова двинулся к порогу. — Дно песчаное, — сказал Сироткин. — Не берет якорь. Мурашов окинул взглядом реку и берега, и, видимо, принял новое решение. «Выбирай якорь!» – скомандовал он. В тишине и молчании якорь был с необычайной быстротой поднят на борт. «Полный вперед!» – сказал Мурашов в разговорную трубку. Вода за кормой запенилась, и громобой с устроенной скоростью ринулся вперед к порогу. «Да еще оборотов!» – тихо командовал Мурашов. «Еще сколько можно!» Прищурясь совершенно спокойный, он стоял глазом, прикидывая расстояние, и в какую-то секунду, не столько поняв, сколько почувствовав, что нужный момент настал, начал быстро вращать рулевое колесо. Громобой повернул. Он шел теперь не прямо к порогу, а наискось пересекал водную поверхность, стремясь туда, где несколько выше порога была невидная под водой мель. Теперь все зависело от того, успеет ли громобой выброситься на мель или течение пронесет его мимо. Чутье старого речника, учитывавшего все без исключения условия, не могло обмануть Мурашова. Громобой должен был дойти до мели. И все-таки Мурашов был бледен, потому что, как бы не был опытен человек, а ошибка всегда возможна. Но вот киль зашуршал по дну. Буксир качнулся, еще несколько метров прошел по воде и врезался в песчаное дно. На палубе всех качнуло. «Стоп!» – крикнул Мурашов в трубку. «Спускай пары!» Он вытер со лба пот, вышел из рубки и подошел к Сереже. «Давай, сироткин гудки!» – кинул он на ходу через плечо. «Пусть высылают помощь!» Он стоял перед Сережей и в упор смотрел на мальчика. «Ты понимаешь, что ты наделал?» Не повышая голоса, спросил Мурашов. «Вы сами говорили, что маленьким судам можно пройти через порог», попытался оправдаться Сережа. Но Мурашов даже не обратил внимания на его слова. «Отец твой всю жизнь каждый винтик берег». Понимал, что ему государственное имущество верили. Продолжал он со сдержанной яростью. «А ты государству убыток принес. Пока не научишься за себя отвечать, к штурвалу не подойдешь, понял?» «Понял», – тихо сказал Сережа. Не обращая больше внимания на мальчика, Мурашов отошел, присел на борт и закурил папиросу. Сироткин давал короткие гудки, вся команда стояла на палубе, и все молчали. Скоро от пристани отошла моторная лодка, это была быстроходная лодка начальника пристани, у нее был такой силы мотор, что она могла бороться с течением даже у самого порога. Подняв за кормою высокую волну, лодка подлетела к буксиру. «Что там у вас такое?» – крикнул с лодки Климов. «По ошибке Сергей Новожилов оказался у штурвала», – доложил официальным тоном Мурашов и завел буксир к порогу. «Хорошо», – сказал Климов. «Сейчас вышлем помощь». И добавил совсем другим неофициальным тоном. «А ты, Степан Иванович, перелезай ко мне. Там понимаешь большие новости. И мальчика возьми или нет. Лучше будет, если мальчик останется здесь». Он смотрел на Сережу пристальным, изучающим взглядом. Что-то было в этом взгляде такое, что Сережа насторожился. Мурашов прыгнул в лодку, лодка развернулась и, вздымая волну, помчалась к пристани. А Сережа смотрел ей вслед и думал. Даже не думал, а чувствовал, что новости, о которых говорил Климов, касаются его. И тревожно было на душе у Сережи. Глава десятая. Неизвестный мальчик. Первый человек, встретивший Сережу на берегу, был Климов. Сережа ждал, что в лучшем случае Климов с ним холодно поздоровается и скажет несколько неприятных слов. Но Климов, увидев Сережу, обнял его одной рукой за плечи порадовался, что тот загорел и вырос. Это было тем более непонятно, что Сережина вина была велика и бесспорна. Он отлично ее осознавал и искренне собирался просить прощения. «Но попробуй проси прощения, когда тебя не только ни в чем не обвиняют, но ведут себя так, как будто бы ты по меньшей мере получил по всем предметам пятерки». Сережа смутился, покраснел и не знал, как держаться. И еще одно смущало Сережу. Ласково похлопывая его по плечу, Климов смотрел на него с каким-то особенным выражением, ласковым и немного печальным, как будто он сочувствовал мальчику. Домой Сережа пошел несколько растерянный и задумчивый, и только он вышел с причала, как сразу же налетел на Кононова. Кононов вообще был человек резкий и умел сказать обидное слово». Когда же речь шла о небрежном отношении к службе, он совсем не стеснялся. Сережа даже втянул голову в плечи, ожидая потока обидных, хотя и заслуженных упреков. Но разговор пошел совсем по-иному. Еще издали, увидя его Кононов, заулыбался и, подойдя, долго тряс Сережину руку. Хорош, хорош, сказал Кононов. Молодцом смотришь, а мы уж соскучились тут без тебя. Сколько раз говорили, скоро ли наш Сережа вернется? Он с ударением сказал слово наш. Сережа не знал, что ответить, краснел, улыбался и молчал. Кононов зажал подбородок в кулак, задумчиво посмотрел на Сережу и вдруг спросил: Хочешь, мы с тобой пароход сделаем? Сережа опешил и не знал, что ответить. «Модель», – пояснил Кононов, – «восемьдесят пять сантиметров, точно как настоящий. И спасательные круги, и поручни, и управление в рубке. У меня брусок подходящий имеется. Хочешь? Ну скажи, хочешь?» «Хочу», – растерянно сказал Сережа. «Спасибо. Ну вот и отлично!» – обрадовался Кононов. «Сегодня же и начнем» ты приходи вечерком ко мне, придешь?» Сережа совсем растерялся и смог только пробормотать. «Приду». Кононов обрадовался, кивнул головой, потряс Сережину руку, пошел, но, пройдя несколько шагов, обернулся и подозвал Сережу. «Ты ведь знаешь, — сказал он, нахмурившись и глядя на Сережу очень строго, — что мы все речники тебя за своего человека считаем». «Знаю», — сказал Сережа. «Но вот и хорошо», — кивнул головой Кононов. «Ты это помни. Очень важно, чтобы ты это помнил». Он повернулся и решительно зашагал дальше. Притихшей, подавленной, незаслуженной и непонятной ласковостью людей, которые, по всем данным, должны были на него сердиться, Сережа пришел домой. Василиса Федоровна тоже встретила его как-то особенно. Она обняла его и поцеловала. Сразу усадила за стол, и пока Сережа ел, сидела против него, подперев рукой подбородок, и смотрела с таким выражением, как будто хотела сказать. «Горемычный ты мой! Что же это с тобой делается?» У Сережи кусок становился поперек горла. Так он неловко себя чувствовал. «Уж лучше бы выругали». Думал он, по крайней мере, все было бы ясно. Степана Ивановича сначала не было дома, он пришел получасом позже и тоже удивил Сережу. Сережа помнил разъяренного капитана на борту громобоя, умелого, решительного, находчивого, спасавшего судно от опасностей, капитана, которому безусловно верили все и беспрекословно все подчинялись. Сережа боялся того, что Мурашова – Может быть, в первый раз в жизни действительно боялся, но в то же время тот Мурашов ему нравился и внушал уважение. Сережа гордился тем, что это его приемный отец. Сейчас он ждал его прихода с некоторым страхом и в то же время нетерпением. Но в комнату вошел добродушный старик, разговорчивый, мягкосердечный. И во взгляде Мурашова Сережа прочел не строгость, не раздражение, которое было бы естественно после случая на громобои, а нежность и непонятное, несколько даже обидное чувство жалости. Мурашов говорил с ним ласково и вдруг подарил ему свой настоящий большой компас, которым очень всегда дорожил и с которым Сережа, по совести говоря, не знал, что делать. В общем, Сережа чувствовал себя дома неловко и очень скоро после обеда ушел. В городе за время его отсутствия ничто не изменилось. Может быть, деревья и подросли немного, но на глаз это было незаметно. Возле дома, где жил Кононов, лежал полкан, большой мохнатый пес, медлительный и добродушный. Он узнал Сережу и завилял хвостом. Сережа дал ему кусок сахару, который, уходя из дома, всегда, на всякий случай, совал в карман. Пес съел его неторопливо, спокойно наслаждаясь приятным вкусом, и вежливо лизнул Сережину руку. Сережа побывал у школы и обрадовался, увидев, что в саду оборудована баскетбольная площадка. Об этом шли разговоры с самой весны. Он дошел до конца города, посмотрел на поле, засеянное рожью, и повернул обратно. Так он покружил по городу, и вдруг, выйдя из переулка на Советскую улицу, Одну из главных улиц города остановился в недоумении. Впереди торопливо шли, оживленно разговаривая, Мурашовы. Сережа удивился. Мурашовы редко ходили по улицам вместе. Степан Иванович бывал на пристани, в управлении, на ремонтной базе. Василиса Федоровна на рынке, в магазине, у соседей. У каждого из них были свои маршруты. Вместе они выходили только гулять или в гости. Но тогда они одевались парадно, Степан Иванович мочил волосы, расчесывал их на пробор, Василиса Федоровна брала его под руку, и они шли медленно, чинно, поглядывая по сторонам, так что сразу было ясно, пожилые, почтенные люди вышли погулять, подышать воздухом, на людей посмотреть и себя показать». Сейчас же Степан Иванович в обыкновенном своем стареньком кителе быстро шагал, размахивая руками. А Василиса Федоровна поспешала за ним, отставала, торопилась нагнать, забегая как-то сбоку, видимо, запыхалась и поправляла все время сбивавшийся на бок обыкновенный, непраздничный платок. Еще больше удивился Сережа, увидя, что они направляются к дому приезжих. Дом приезжих мало посещался коренными жителями. Останавливались там случайные приезжие, не имевшие в городе знакомых. Речники были гостеприимны, и знакомого человека обязательно бы перетащили к себе домой. Значит, знакомый Мурашовых остановиться в доме приезжих не мог. Может быть, Мурашова вызвал какой-нибудь работник речь пароходства? Но тогда почему с ним шла Василиса Федоровна? Мурашовы исчезли в дверях дома приезжих, а Сережа стоял и раздумывал, как бы разведать все эти непонятные обстоятельства. Он решил подождать Мурашовых и присел на скамеечку за молоденьким кустом сирени. Здесь он был не очень виден и мог спокойно наблюдать. А наблюдать, оказывается, стоило. Не прошло и трех минут, как на улице показались Климов и Кононов. Они тоже оживленно беседовали и повернули к дому приезжих. Климов открыл дверь, пропустил вперед Кононова и вошел сам. А еще через минуту Сережу окликнули. Мимо него по улице шел Важинов с какой-то высокой полной женщиной. Сережа встал. «Познакомьтесь, Елена Андреевна», – сказал Важинов. «Это и есть наш Сережа». Он подчеркнул слово «наш». Полная женщина пожала Сереже руку и очень внимательно, с большим интересом, на него посмотрела. «Здравствуй, Сережа», – сказала она отчетливым, немного резким голосом. «Как тебе здесь живется?» «Ничего, спасибо», – пробормотал Сережа. Он чувствовал, что Елена Андреевна задала вопрос, не думая и не ждала подробного ответа. Она только очень внимательно осматривала его, так внимательно, что Сереже стало немного неприятно. Глаза ее замечали все, каждую мелочь. Рука ее потянулась к Сережиному плечу, и палец указал на маленькую дырочку в рубашке. «Порвана», — сказала она. «Надо заштопать. Ты штопать умеешь?» «Нет», — сказал Сережа извиняющимся тоном. Надо научиться. Сережа промолчал. Она кивнула ему головой, и они с Важеновым пошли дальше, оживленно разговаривая друг с другом. И, конечно, они тоже шли в дом приезжих, и, кажется, они говорили о Сереже. По крайней мере, перед тем, как войти в дверь, Елена Андреевна обернулась и еще раз внимательно посмотрела на мальчика. Все это требовало серьезного размышления. Сережа думал, прикидывал и так, и эдак, и ничего придумать не мог. Казалось бы, ничего и не произошло. Приехала какая-то женщина, несколько человек вошли в дом приезжих, Мурашов подарил компас, а Кононов обещал сделать модель парохода. Наоборот, все было очень хорошо. Но когда Сережа вспоминал подробности, взгляд Климова, тон Мурашова, поведение Кононова, Он понимал, даже не понимал, а чувствовал, что не ошибается, что действительно произошло что-то важное, имеющее к нему отношение, и все почему-то от него это скрывают. И тревожно было на душе у Сережи. Тогда он решил узнать, кто остановился в доме приезжих. Минуя дверь, он вошел прямо в подворотню и, как и рассчитывал, застал во дворе маленького Вовку. Вовка был сыном заведующей, имел отроду семь лет и глубоко уважал всех мальчиков старше десяти лет. Сейчас он возился возле штабеля дров, мелко нарубленных для кипятильника «Титан», и старался сделать этот штабель хоть немного похожим на крепость. Сережа позвал его, и Вовка сразу же подбежал, довольный, что такой большой мальчик обратил на него внимание. «Вовка», — сказал Сережа. У меня к тебе дело. Ну, спросил Вовка, глядя на Сережу преданно, как веселый щеночек, который очень хочет, чтобы с ним хоть немного поиграли. Кто у вас сейчас живет? Вовка задумался. То есть как это, кто живет? Вот бестолковый, хмуро сказал Сережа. Ну кто остановился из приезжих? А сказал Вовка и стал перечислять, загибая пальцы. «Такая высокая, толстая, в пятом номере. Раз, э, такой высокий, толстый в седьмом номере. Два, и мальчик с тебя или немного поменьше, три». «Все?» – спросил Сережа. «Все?» – ответил Вовка. «А мальчик один приехал?» Вовка помолчал, обдумывая вопрос потом догадался, в чем дело, и энергично замотал головой. «Нет, мальчик с высоким, толстым, в седьмом номере». «И больше никого». «И больше никого». «Ладно», — сказал Сережа, «спасибо». И побежал к воротам. «Сережа!» — крикнул Вовка вслед ему. «Сережа, давай войну сыграем, у меня крепость построена». В голосе его была безнадежность, он знал, что эти счастливые старшие мальчики всегда заняты какими-то своими делами, и для маленьких у них не хватает времени. «Ты еще дострой крепость!» – крикнул Сережа. – «Я попозже приду, сыграем!» «Хорошо!» – кротко сказал Вовка, хотя он отлично знал, что Сережа не придет. Сережа вышел на улицу и сел опять на свою скамеечку под кустом, решив дождаться Степана Ивановича и прямо спросить у него, в чем дело. Но только он сел, как дверь дома приезжих отворилась. На пороге появился мальчик, коренастый, светловолосый, лет 10-11. Он постоял, не зная, куда идти. Вероятно, взрослые выслали его погулять, пока они разговаривают. И пошел по направлению к Сереже. Сережа вышел на середину улицы и встал прямо перед ним, так что мальчику пришлось остановиться. «Ты чего?» – спросил неизвестный мальчик. «Я ничего», – сказал Сережа, помолчал и добавил. «Ты откуда приехал?» «Изенска, а ты здешний?» «Здешний», – сказал Сережа. Мальчики помолчали, подозрительно поглядывая друг на друга. «А ты чего приехал?» – спросил Сережа. Неизвестный мальчик замялся. Он то ли не хотел отвечать, то ли не знал, что ответить. «Так», – сказал он наконец. Снова наступило молчание. Положение было напряженное. В любой момент могла разыграться ссора. Во всяком случае, Сережу так и подмывало поссориться. Не зная, как приступить к делу, он долго молчал и, наконец, спросил. «Как это так?» «Так», — повторил неизвестный мальчик, — «дело у нас есть одно». «Какое дело?» «Ну, есть одно». «Ну, а ты скажи». Неизвестный мальчик подумал и вдруг сказал... Ты про капитана Новожилова слышал? Сережа насторожился и посмотрел на мальчика подозрительно. Но ну, слышал, а что? Ну вот, а я его сын Сергей Новожилов, сказал неизвестный мальчик. Глава одиннадцатая. Позднее гости Маленький городок Энск мало чем напоминал намойные пески. В Энске был только маленький ручеек, вечно покрытый радужными разводами от смазочных масел и нефти. И на ручье этом, не имевшем никакого названия, никто никогда, конечно, не видел не только парохода, но даже и маленькой лодочки. Центром жизни города была железнодорожная станция, потому что Энск был маленьким городом, но крупным железнодорожным узлом. Большинство жителей Энска были так или иначе связаны с железной дорогой. Здесь жили машинисты, сцепщики, кочегары, рабочие ремонтных мастерских, разные мастера сложного железнодорожного дела. Здесь было железнодорожное училище – И почти каждый мальчик, бегавший по улицам Энска, был совершенно уверен, что жизнь его так или иначе будет связана с железной дорогой. В Энске был превосходно отстроенный уже после войны железнодорожный клуб. Небольшой, но очень нарядный и уютный дом техники и целые кварталы новых жилых домов. И все-таки многие железнодорожники предпочитали жить в маленьких деревянных домиках. Перед каждым таким домиком был разбит небольшой сад, и на клумбах росли цветы. В городе увлекались цветоводством, железнодорожники дарили друг другу луковицы и семена, обменивались советами, инвентарем, специальной литературой. Садики украшали город, делали его веселее и наряднее. Но все-таки зелени в Энске было гораздо меньше, чем в намойных песках. А одним только Энск напоминал намойные пески – И в том и в другом городе ночью и днем раздавались гудки, которые слышны были на каждой улице и в каждом доме. Днем и ночью гудели в Энске паровозы, так же, как днем и ночью гудели пароходы на Большой реке. Жители Энска также привыкли к паровозным гудкам, как жители намойных песков к пароходным. Часто прохожий, услышав гудок, смотрел на часы и говорил «Ого, уже скоро пошел на лески». Мои отстали на восемь минут. Если возбужденная гудком начинала хныкать маленькая девочка, мать говорила ей «Спи, Маша, спи, это пассажирский из Харькова» или «Это папа повел товарный на Армавир». В одном из маленьких домов с садиком, в котором росли сирень, тополь, три яблони и одна береза, и на клумбах цвели нарядные, тщательно ухоженные цветы, и была даже маленькая беседка и невысокие качели, жил машинист Григорий Алексеевич Антонов с семьей. Семья его состояла из жены Валентины Петровны, учительницы начальной школы, и двух детей – девочки Люси, 12 лет, и мальчика Сережи, 11. Люся с детства мечтала быть врачом. Начиная с пяти лет, она лечила кукол, щенят и котят – а теперь увлеклась книгами про великого доктора Пирогова, про знаменитого биолога Павловского, про всех врачей и биологов, про которых написаны романы, повести и рассказы. Сережа твердо знал, что он будет машинистом на железной дороге и ни в коем случае никем другим. Когда он видел паровоз, у него замирало от восторга сердце. Он знал все марки паровозов, с некоторым снисхождением говорил о щуках и овечках и с уважением о ФД. Самым счастливым днем своей жизни он считал тот день, когда отец взял его на паровоз. И в течение нескольких часов, пока паровоз маневрировал, объяснял ему и показывал все секреты управления. Однажды, дней за 10 до того, как возле пристани на мойной пески сел на мель буксир «Громобой», Григорий Алексеевич Антонов вернулся из очередного рейса. Как только паровоз загудел у семафора, в доме началась суета. Валентина Петровна побежала в кухню разогревать обед. Люся хлопотала у шкафа, доставая белье и полотенце, а Сережа готовил отцу все нужное для мытья. Григорий Алексеевич, вернувшись из рейса, всегда мылся с ног до головы и переодевался во все чистое. Валентина Петровна уже тревожилась, что картошка пересушится, а Сережа огорчался, что вода для мытья остынет, когда за окном раздался низкий голос Григория Алексеевича. «Восемьдесят шестой прибыл из Армавира. На какой путь принимаете?» «На первый!» – кричали дети и бросились навстречу отцу. Через сорок минут свежий, вымытый, с мокрыми волосами Григорий Алексеевич сидел за столом и с аппетитом ел. Это был высокий, полный человек. Такой высокий, что когда он сидел за столом, стол казался совсем маленьким. Такой широкий, что когда он сидел на стуле, становилось страшно, как бы у стола не подломились ножки. И руки у Григория Алексеевича были такие большие, что, когда он держал столовую ложку, непонятным казалось, как он управляется с такой маленькой вещью. Он громко разговаривал, громко смеялся, но даже когда был серьезен, казалось, что он сейчас засмеется. Такое добродушно веселое было у него лицо. А Валентина Петровна была маленькая худощавая женщина с тихим голосом, и немного робкими, сдержанными движениями. Все она делала так тихо и спокойно, что казалось сам собою без участия человеческих рук. Приготовляется обед, моются полы, убираются комнаты, чинится белье и штопаются носки. В школе она считалась одной из лучших преподавательниц, и многие старшеклассники почтительно приветствовали тихую женщину, когда-то научившую их красиво и правильно писать, «Быстро делить и множить». Дома у нее всегда был идеальный порядок. Она была в курсе всех железнодорожных дел, всех рекордов, всех подробностей работы Григория Алексеевича. И при этом у нее еще оставалось свободное время, чтобы поговорить и погулять с детьми. Так быстро она работала и так хорошо все умела организовать. «Представь себе...» Громко рассказывал Григорий Алексеевич, отправляя в рот ложку за ложкой. «На четыреста восемнадцатом километре такой ливень пошел, какого я давно не видел. Стекло заливает, а без стекла смотреть невозможно, слепит. До триста семьдесят так шли, а потом, как отрезало, жара, солнце светит и сухо, туча поперек пути шла. А как подъем на двести тридцатом?» спросила Валентина Петровна. «Ничего, хорошо, взял плавно». Обычно дети ложились в десять, и Валентина Петровна очень строго следила за временем. Сегодня по случаю приезда отца их только в половине одиннадцатого отправили спать. Дверь в столовую закрыли, и Григорий Алексеевич минут двадцать, пока дети заснут, старался говорить тихо. Однако... Сережа и Люся не спали и разговаривали тоже негромко, чтобы не было слышно родителям. Эти тайные вечерние разговоры перед сном были самыми интересными разговорами. Брат и сестра говорили о будущем. Днем к Валентине Петровне заходила ее школьная подруга, работавшая теперь врачом на Памире, которая приехала в отпуск. Послушав ее рассказы, Люся твердо решила, как только кончит медицинский институт, ехать на Памир. Сейчас она лежала на животе, подперев подбородок руками и рассуждала почти в точности, повторяя слова маминой приятельницы. «Ты понимаешь, для врача, который хочет работать самостоятельно, нет места лучшего, чем Памир. Населения там мало, от деревни до деревни километров сто, да еще и дороги непроходимые. Зимой дороги завалены снегом, бури обрывают телеграфные провода». В деревне ты единственный врач. Все больные обращаются к тебе, значит, ты изучаешь самые разные болезни. Это первое. Второе. Зимой, пока ты отрезан от мира, ты занимаешься. Летом тебе привозят книги, зимой ты читаешь их. Ничто не мешает, ничто не отвлекает от занятий. Ты изучаешь больных и пишешь большую научную работу. Люся увлеклась и стала говорить несколько громче, чем следовало, и сразу же из столовой раздался голос Валентины Петровны. «Дети, сейчас же прекратите болтать, слышите?» «Слышим, мама!» – ответила Люся, преувеличенно сонным голосом. «Мы уже прекратили!» В комнате наступила тишина, и из столовой доносился папин голос – Слов разобрать было невозможно, но кажется, он читал вслух газету. Тишина у детей продолжалась минуты полторы. Слушай, Люся, сказал Сережа приглушенным голосом, и ты будешь там всю жизнь на этом помире? Всю! решительно сказала Люся. «Но, может, потом уже, когда я стану большим специалистом, меня пригласят завездовать кафедрой в Ленинград или в Москву». «Да», – сказал Сережа. – «если бы я был врачом, я бы тоже поехал туда. Но машинисту там нечего делать». «Ой, что ты, что ты!» – заволновалась Люся. «Как ты можешь так говорить? Пока мы вырастем, там непременно железные дороги построят». «Дурочка!» – сказал Сережа. «Там же скалы и пропасти!» «Ну и что? Ну и что?» Люся села на постели, подогнув ноги. «Ты знаешь, там теперь разные залежи открывают, и медь, и железо, и уголь. Там железные дороги непременно нужны. Через пропасти мосты перекинут и в скалах тоннели пробьют!» Дверь столовой внезапно отворилась. С поразительной, почти невероятной быстротой – Сережа и Люся нырнули под одеяло. Когда Валентина Петровна появилась в дверях, дети уже лежали в постелях. «Даю вам честное слово», — сказала Валентина Петровна. «Если вы сейчас же не прекратите болтовню, в воскресенье за город мы не едем. Повернитесь к стенке, сосчитайте до ста и спите. Я уже почти сплю» сонно пробормотал сережа в эту минуту раздался звонок валентина петровна вышла и закрыла за собой дверь было слышно как она открыла парадную дверь поговорила с кем то и вызвала григория алексеевича потом голоса донеслись уже из столовой видимо к взрослым пришел поздний гость но детям сейчас было не до него сережа ты спишь шепотом спросила люся Нет, также шепотом ответил Сережа. А что ты делаешь? Я думаю, о чем? Я думаю о том, как в горах строят железные дороги. Это, наверное, очень трудно. Надо будет узнать поподробнее у папы. Представляешь себе горы, скалы, пропасти. И по скале над пропастью идет поезд. Сережа сел и спустил ноги на пол. Услышав звонок, Валентина Петровна удивилась. Для гостей было уже поздно. Открыв дверь, она увидела перед собой высокую, полную женщину. «Мне нужно Григория Алексеевича Антонова», сказала женщина. Валентина Петровна пропустила ее в переднюю и вызвала мужа. Женщина назвалась работником облано Еленой Андреевной Голубевой. «Прошу прощения, что так поздно», — сказала она. «Я приехала со скорым, и утром хочу уехать обратно. Только закинула чемодан в гостиницу и к вам. Мне непременно нужно с вами поговорить». Антонов пригласил гостю в столовую, предложил ей сесть и приготовился слушать. Валентина Петровна предложила чаю, но гости отказалась, и Валентина Петровна тоже села за стол. «Вас зовут Григорий Алексеевич Антонов?» – спросила Голубева. «Вы машинист, и в 1941 году усыновили мальчика Сережу трех лет из 202-го детского дома». «Тише!» – сказал Антонов. «Одну минутку!» Он подошел к двери в детскую, прислушался и закрыл ее поплотней. Потом вернулся к столу и сказал. «Сережа не знает, что он не родной мой сын, и я очень бы не хотел, чтобы он когда-нибудь узнал об этом». «Да», – протянула Голубева. «К сожалению, дело, которое привело меня к вам...» «Нашлись родители?» – быстро перебил Антонов, и голос у него дрогнул. «Нет», – сказала Голубева, – «Не родители, но вроде того». «Не понимаю», – сказал Антонов. «Что это значит «вроде того»?» «Видите ли», – Голубева замялась, – «тот случай особенный. Вам следует знать подробности». И она рассказала Антонову историю Сережи Новожилова. Она рассказала о тягостной переправе, о пароходе Горлинка, на котором был смертельно ранен капитан». О смерти этого капитана на руках двух друзей, на пристани, освещаемой вспышками артиллерийских выстрелов. О жене капитана, убитой в этот же час снарядом, упавшим на беззащитный город. О несчастных, испуганных детях, которых сопровождала заведующая детским домом Елена Андреевна Голубева. О том, как друзья капитана, давшие ему клятву вырастить мальчика, должны были сразу же отправить его с детским домом, переправлявшимся через реку. «Машины ждали», – рассказывала Голубева. «Вокруг рвались наряды. На моих руках было больше ста детей. Каждая минута задержки была преступлением. И я успела только взять мальчика на руки и побежала к машинам. Мне вслед крикнули имя и фамилию нового моего воспитанника Сергей Новожилов. Антонов внимательно смотрел на Голубеву. У нее было сосредоточенное, немного взволнованное лицо. Рассказывая, она снова переживала волнение, темноту, опасность той тревожной ночи сорок первого года. Странно было вспоминать о ней, сидя в спокойной столовой при ровном свете электрической лампы под розовым абажуром. «И вот», — продолжала Голубева, — Мы погрузились в машины и двинулись дальше. Куда? Мы, в сущности говоря, сами не знали. Туда, где каждому из детей не угрожает ежеминутно жестокая смерть от бомбежки, орудийного обстрела. Машины шли гуськом по темной дороге, сзади пылали пожары, и, не переставая, гремела артиллерия. В машине было темно, мы сидели, плотно прижавшись друг к другу, С трудом я достала из тюка список детей, записала имя и фамилию мальчика, сунула папку обратно в тюк и перестала об этом думать. Для Сережи я сделала все, что могла. Было столько забот, все время вставало столько трудных вопросов, столько решений нужно было принимать ежеминутно. Голубева замолчала. Она и сейчас еще волновалась, переживая снова эту тяжелую, «Давно, казалось бы, забытую дорогу», – Антоновы слушали молча. Они понимали, что это не просто рассказ о давно прошедших событиях, что он имеет непосредственное отношение к ним, к судьбе мальчика, спокойно лежащего в соседней комнате. Долг и труден был путь детского дома до станции железной дороги. Кончились продукты, детей подкармливали воинские части и колхозники – испортилась одна из машин, и старшим детям пришлось идти пешком. Все время налетали фашистские самолеты, и счастье было, если поблизости оказывалась рощица, в которой можно было укрыться. Так или иначе, детский дом в полном составе прибыл в небольшой городок у станции железной дороги. Детскому дому приказали немедленно грузиться в эшелон. Эшелон должен был тронуться на следующий день. Вечером заболел Сережа Новожилов. У него было воспаление легких. Врач категорически запретил брать ребенка в дорогу. Помощница голубевой Клава на руках отнесла мальчика в госпиталь. Оставить его одного голубева не могла, пока он болен его будут держать в госпитале. Но куда он денется, когда выздоровеет? С другой стороны, задерживать отправку остальных детей тоже нельзя было. Голубева велела Клаве остаться до выздоровления мальчика, а потом отправляться в догонку за детским домом. Она оставила ей продукты, написала слезное обращение ко всем организациям с просьбой помочь женщине, везущей ребенка, и заручилась клятвенным обещаниям начальника станции посадить Клаву в первый же отходящий состав. Потом они распрощались с Клавой, и эшелон ушел. Дня через два Клава нагнала детский дом. Оказывается, мальчику с сульфидином сбили температуру, и он поправлялся. Ему, однако, нужно было еще довольно долго лежать. Клава уже боялась, что она совсем отобьется от своих. Но тут вдруг в госпиталь пришел машинист Антонов. Он сказал, что Клаве незачем ожидать выздоровления маленького Сережи. Они с женой приютят мальчика. У них уже есть дочь на год старшей Сережи, и дети будут расти вместе. Конечно, время тяжелое, но как-нибудь они вытянут». Клава очень обрадовалась. Она чувствовала себя одинокой без своего детского дома и без своей строгой начальницы. Она попросила Антоновых написать официальное заявление и привезла это заявление с собой. Голубева одобрила распоряжение Клавы. «Если мальчик нашел родной дом», тем лучше для него». В списке детей против фамилий Новожилов она отметила «усыновлен супругами Антоновыми Г.А. и В.П.». На этом пока что ее обязанности по отношению к мальчику кончились. Всю эту часть истории маленького Сережи Елена Андреевна не рассказывала Антоновым, они ее и сами прекрасно знали. Достаточно было только напомнить некоторые подробности. Голубева перешла к последующим событиям. Злоключения 202-го детского дома еще не кончились. «Нам не везло», – сказала Голубева. «Впрочем, правду сказать, мало кому везло в то время. На эшелон налетели гитлеровцы. Детей удалось быстро высадить из вагонов и увести под защиту деревьев, но бомба попала как раз в наш вагон». Погибли продукты, добытые с таким трудом, сто комплектов белья и вся канцелярия. К счастью, это была последняя наша беда. После этого мы вскоре прибыли в наш пункт назначения, и там уже началась более или менее налаженная жизнь. И сразу же меня отозвали из детского дома. Мне пришлось руководить довольно серьезным участком работы, но это уже к судьбе Сережи отношения не имеет». После войны я перешла на работу в облано. По совести говоря, все это время я не вспоминала о маленьком Новожилове. Столько детских судеб прошло передо мной, и Сережина судьба была из самых благополучных. Но недавно мне пришлось быть на межобластном педагогическом совещании, и вечером заведующая одним из псковских детских домов рассказала мне историю усыновления, показавшуюся ей любопытной. Речь шла о сыне капитана речного флота, героически погибшего в первые месяцы войны, который попал в случайно проходивший мимо пристани детский дом и которого через много лет после этого с огромным трудом разыскали друзья его покойного отца для того, чтобы вырастить его общими силами». Заведующий совершенно справедливо показался любопытным этот случай, потому что в нем с удивительной ясностью проявлялись черты глубокого чувства товарищества, свойственные нашему человеку. Но меня этот случай заинтересовал еще и по другой причине. Он мне напомнил давно забытую историю. «А как фамилия мальчика?» – спросила я. Настоящая фамилия оказалась Новожилов, ответила заведующая, но у нас-то он был записан по другой случайной фамилией Камнев. Надо вам сказать, что я очень много лет работала с детьми и у меня профессиональная память. Я никогда не забываю имена и фамилии ребенка, с которым мне пришлось иметь дело. На этот раз я не сразу вспомнила, с чем меня связана эта фамилия и почему меня так стревожил рассказ заведующей с Псковским деддомом. «Я не могла полночи заснуть. Мне все время казалось, что есть какая-то странность в этой истории. Наконец, я вспомнила, в чем дело. Странностей было две. Во-первых, Сережа Новожилов был усыновлен супругами Антоновыми. Как же он оказался в деддоме? Во-вторых, я точно помнила, что в нашем детдоме был другой мальчик, тоже трех лет». Тоже Сережа по фамилии Камнев. Вы хотите сказать? – прервал голубев Антонов. Он очень волновался, покраснел и сломал на кусочки спичечный коробок, который держал в руках. Подождите, – сказала голубева. Дайте мне кончить. Итак, на следующий день я разыскала эту заведующую детдомом. Фамилия ее Бурцева и расспросила ее о подробностях. Все оказалось так, как я и предполагала. После того, как сгорела канцелярия 202-го детского дома, новые списки составлялись по памяти. Переписали весь наличный состав, в новых списках забыли упомянуть о Новожилове. Таким образом, Сергей Новожилов не вошел во всю последующую отчетность. Он не оставил при себе никаких следов. Два человека могли вспомнить о нем – я и Клава. Но я работала на другой работе, 202-й детский дом был расформирован, Клаву назначили заведующей яслями, и Сережины следы затерялись окончательно и, по-видимому, безнадежно. И вот через 7 лет после этого появляется друг покойного капитана и начинает искать Сережу. Я в это время в отпуску и не знаю о его поисках. В одном из детских домов он находит мальчика десяти лет. Возраст подходит по имени Сережа, имя подходит, подобранного на переправе возле намойных песков, место подходит. Правда, фамилия другая. Но ему правильно разъясняют, что фамилии многих детей, подобранных по дороге домом остались неизвестны. Тогда он решает, что Новожилов найден, берет Камнева и усыновляет его, считая, что обязательства, данное покойному другу, он выполнил. «И что же?» – сказал Антонов, стараясь казаться спокойным. «По-моему, все отлично устроилось. Главное то, что оба мальчика растут в семьях, их любят, о них заботятся. Все так, как должно быть». «А по-моему, – спокойно сказала Голубева, – пока еще ничего не устроилось». Антонов встал и посмотрел Голубевой прямо в глаза. «То есть вы хотите...» Сказал он, и в его голосе слышалась ярость. «Чтобы я отдал моего Сережу? Так вот я вам заявляю, ни за что, ни при каких обстоятельствах и никому Сережу я не отдам». И он негромко стукнул ладонью по столу. Глава двенадцатая Правда должна быть сказана. Наступило молчание. Антонов ходил взад и вперед по комнате и насвистывал быстрый марш. Валентина Петровна очень хорошо знала этот марш. Антонов насвистывал его всегда, когда был взволнован и хотел успокоиться. Потом он остановился у окна и долго смотрел на темную ночную улицу, на ярко освещенные окна домов. «Лучше бы у вас была память немного похуже, Елена Андреевна», — сказал он наконец. «Как вам не стыдно?» — воскликнула Голубева. «Мне не стыдно», — горячо заговорил Антонов. «Вы знаете, что такое для нас, Сережа? Родной сын не мог бы быть ближе. Вам, вероятно, будет смешно, но, честное слово, мне кажется, что мальчик похож на меня». «Представьте себе, — сказала Голубева, — друзей капитана Новожилова. Они стояли над капитаном, когда он умирал. Они слушали его последние слова. Эти слова были о сыне. Отец поручил его им. Отец просил их вырастить, его сынишку и воспитать. Люди много лет помнят об этом, волнуются, ищут мальчика, не жалеют ни сил, ни времени». «Зная, что они ошиблись, имеем ли мы право скрыть от них это?» «А вы подумали о том, о другом мальчике», – мягко сказала Валентина Петровна. Она все время молчала, только иногда отворачивалась и, кажется, вытирала слезы платком, стараясь, чтобы это было незаметно. У нее были красные глаза, но говорила она спокойно и тихо. «Нелегкий вопрос». Печально усмехнулась Голубева. «Мне и самой он нелегко дался, Но знаете, товарищи...» Она откинула голову назад и говорила, как будто размышляя вслух. «Я верю в жизнь. Много лет я занималась воспитанием детей и думаю, что нет на земле такого отличного воспитателя, как жизнь». Голубева повернулась к Валентине Петровне. «Вы говорите о том, мальчики...» И жалко мне его, и страшно мне за него. И все-таки я думаю, что и он должен знать настоящую правду. Ведь это большая жизненная история. Ведь это и есть настоящая судьба человека. Сможем ли мы научить его лучше, чем научит его собственная судьба? Пусть трудная, но настоящее. Поддержать в трудную минуту, поправить, если пошел неверным путем, Наша прямая обязанность. Но скрывать от ребенка правду о самых главных событиях его жизни, по-моему, нельзя. «Не знаю, не знаю», – сказала Валентина Петровна. Она уже не стеснялась теперь, схлипывала громко и вытирала слезы. «Не знаю, только это все-таки очень тяжело». «Не бойтесь», – сказала Голубева. «Еще больше будет любить вас, Сережа». «Что значит любить?» спросил Антонов. «Он попадет к другим людям. Ему одиннадцать лет. Через четыре года он почти не будет нас вспоминать». «Почему?» спросила Голубева. «А если он останется жить с вами?» Антонов развел руками. «Не понимаю. Тогда о чем мы вообще разговариваем?» «Я предлагаю так», сказала Голубева. «Вы можете взять на неделю отпуск?» Антонов кивнул головой. «Так вот, завтра вы скажете Сереже то, что я вам сказала сегодня, и мы с вами поедем в намойные пески. Не будем сейчас решать вопрос о судьбе мальчика. Мы поговорим с капитанами, узнаем, что думают они». Снова отошел Григорий Алексеевич к окну и снова долго стоял, глядя на темную улицу, На освещенное окно дома напротив, за которым было видно, семья пьет чай, и мальчик, немного постарше Сережи, возится у стола с какой-то рыболовной снастью. Хорошо! сказал, наконец, повернувшись, Григорий Алексеевич. Хорошо, я согласен. Правильно, валя? Валентина Петровна только кивнула головой и вытерла платком уголки глаз. «Ну вот и отлично», – сказала Голубева нарочито веселым тоном. «А теперь покажите мне мальчика, я хочу на него посмотреть». Пока в столовой шел этот разговор, у детей было большое оживление. Памирский проект разрастался и подвергался всестороннему обсуждению. Железная дорога над пропастью пленила Сережина воображение. Он окончательно решил, когда вырастет, отправиться на Памир. Вопрос, наконец, был исчерпан, но они так хорошо разговорились, что спать им совсем не хотелось. «Знаешь, Сережа», — сказала Люся, — «давай будем себе представлять, как мы поедем в лагерь». Но Сережа не согласился. «В лагерь мы в самом деле поедем, так что тут и представлять нечего. Давай лучше представлять, будто бы мы с папой поехали на Кавказ». За дверью послышались шаги. Дети нырнули под одеяло и притворились спящими. Было уже, наверное, двенадцатый час. Болтать в это время считалось серьезным преступлением. Вместе с Григорием Алексеевичем и Валентиной Петровной вошла незнакомая полная женщина. Григорий Алексеевич подвел ее к Сережиной кровати, и Сережа задышал так спокойно и ровно, как будто спал уже, по крайней мере, второй час. «Дети, вы спите?» Спросила Валентина Петровна. В тишине слышалось ровное, спокойное дыхание. На всякий случай Валентина Петровна негромко позвала. «Сережа! Люся!» Ответом было молчание. Сережа даже всхрапнул для правдоподобия. «Спят?» Решил Григорий Алексеевич и показал Голубевой на Сережу. «Вот он!» «Кажется, крепкий мальчик!» — сказала Голубева. — Тут на улице к нему мальчишка пристал, — усмехнулся Антонов. — Старше его года на два. Ого, как тому мальчишке не поздоровилось! Все трое смотрели на мальчика. — Мы так привыкли к Сереже, — сказала Валентина Петровна. — Он на редкость хороший мальчик. Не могу себя представить, как мы будем жить без него. — Да... Григорий Алексеевич поправил на Сереже одеяло. «Вы не поверите мне. Вы скажете, что в 11 лет о человеке еще ничего нельзя сказать. А я вам скажу, что он родился машинистом», — Голубева молчала. «Нет». «С тоской», — сказал Григорий Алексеевич. «Я все равно не пойму, почему я должен отдавать моего Сережу. Ведь я его вырастил и воспитал». «Пойдемте», сказала Валентина Петровна, «мы разбудим детей». Осторожно ступая, взрослые вышли из детской, и дверь за ними закрылась. Люся подняла голову. «Сережа!» – окликнула она. Сережа молчал. Она повторила. «Сережа!» Взволнованная она соскочила на пол и, босая, в длинной рубашке побежала к Сережиной кровати. Сережа лежал на животе, уткнув голову в подушку. Ой, какой это ужас! – сказала Люся и присела на край Серёжиной кровати. Но Сережа, это же совершенно не важно, это же все равно, Сережа! Сережа молчал, только плечи его вздрагивали, и голова все глубже зарывалась в подушку. Ой, Сережа! – воскликнула Люся в отчаянии и горе. Ну что же мы теперь будем делать? Сережа резко поднялся и сел на кровати, лицо его было заплакано. Хорошо, сказал он и помолчал. Потом повторил. Хорошо, пожалуйста. Он опять помолчал. У него прорывались рыдания, и приходилось их сдерживать. Выживите! Ты можешь взять мой конструктор, и пусть папа подарит тебе коньки, которые он мне обещал. И пусть звеневые вместо меня выберут Сашу Ложкина. Он не удержался и всхлипнул. А Люся от его слов в ужас пришла. Ей так стало жалко Сережу, что она вся дрожала, как будто ей было холодно. «Ну, Сережа!» — повторяла она. «Ну зачем ты так говоришь?» «Тебе-то что?» — горестно сказал Сережа. У него задрожал голос, и он замолчал, чтобы не разрыдаться. «Пожалуйста!» — умоляла Люся. «Пожалуйста, не говори так, а то я сейчас заплачу!» Сережа упер локти в колени, сжал ладонями лицо. Он нахмурился, и рот у него стал упрямый-упрямый. «Не надо мне, чтобы ты плакала!» — зло сказал он. «Сережа!» — просила Люся. «Ну, пожалуйста, но ну не надо! Мы тебя все так любим, и я, и папа, и мама!» «А я не хочу!» – упрямо сказал Сережа. «Раз так, раз так!» – сдерживаемые рыдания сотрясали его. «То не надо!» – договорил он с трудом. «Ой, Сережа!» – испугалась Люся. «Ну, что это ты говоришь?» «Не хочу!» – повторял Сережа. «Не хочу, не позволю я, чтобы меня любили, если я, если я...» Рыдания вырвались у него. Он быстро лег и уткнулся лицом в подушку. В отчаянии он заколотил ногами, а потом сдержался, скорчился в комок и только время от времени вздрагивал. «Сережа! Сереженька!» — повторяла Люся, всплескивая руками. «Ну, миленький, ну не надо!» «Ну, пожалуйста, а то я сейчас заплачу!» Слезы текли по ее щекам, и она не вытирала их. «Ну, Сереженька!» — умоляла она. «Ну, скажи что-нибудь, а то я, правду заплачу!» Она плакала вовсю и повторяла. «Ну, скажи, Сережа, а то я заплачу!» Потом скачила и топнула ногой. «Не хочу, не хочу я!» — сказала она, — чтобы все это было так. И пусть уезжает она, эта тетка. Зачем ее только пустили сюда? Не надо нам ее, не надо, не надо! Она повторяла «не надо» и тупала ногой в бессильной ярости. Она даже не заметила, что в комнату вошла Валентина Петровна. «Люся, ты почему не спишь?» Голос Валентины Петровны был строг, но вдруг она заметила лицо девочки и Сережу, лежащего, уткнувшись лицом в подушку. Секунду она помолчала, а потом позвала. «Гриша!» Голос у нее был такой, что Григорий Алексеевич понял сразу. Что-то случилось. Он почти вбежал в комнату. «Они не спали», – коротко сказала Валентина Петровна. Григорий Алексеевич прошел через комнату и сел на Сережину кровать. «Сережа», — сказал он как-то особенно ласково, — «ты не плачь, честное слово, это ничего. Ты ведь мне все равно сын, что бы ни случилось, да? Слышишь, Сережа?» Он сидел, положив руку Сережи на плечо и чувствовал, как тело мальчика сотрясается от рыданий. глава 13. сережа против сережи когда неизвестный мальчик назвался сыном новожилова сереже стало смешно неизвестный мальчик соврал и соврал неумело как раз тому кто мог его сразу разоблачить здорово сказал сережа что здорово то здорово ты значит сережа новожилов да сказал неизвестный мальчик я сережа новожилов сережа расхохотался чтобы показать этому нахальному вруну как смешно его вранье он хохотал громко изгибался от хохота и хватался за живот ой не могу повторял он ой не могу вот врет «Вот уж это действительно врет!» «Почему я вру?» – удивился незнакомый мальчик. Сережа перестал хохотать, выпрямился и сказал, предвкушая ошеломляющий эффект своих слов. «А потому врешь, что Сережа Новожилов – это я!» Неизвестный мальчик посмотрел на Сережу с удивлением, но, видимо, сразу сообразил в чем дело и улыбнулся. «А, — сказал он. — Понимаю. Ты тот мальчик, которого раньше считали Новожиловым. Тебе разве ничего еще не говорили? — Как это «считали Новожиловым»? — растерянно спросил Сережа. — Видишь ли, тут вышла такая история. Ваши капитаны искали сына Новожилова в детском доме и не знали, что его, то есть меня, усыновил машинист Антонов Григорий Алексеевич вот они и взяли тебя, а на самом деле твоя фамилия камнев мальчик говорил спокойно уверенно несколько даже равнодушно сережа слушал его и сначала не понимал какой то машинист антонов и вдруг он понял все сразу, понял что мальчик не врет, не бывает чтобы люди врали так спокойно уверенно равнодушно, понял что все это правда. Страшная, неопровержимая правда, что ничего сделать нельзя, нельзя не просить, не требовать, не плакать, не спорить. Он не сын капитана Новожилова, он как бы занимал чужое место, а теперь об этом узнали. Вся любовь, которая его окружали, полагалась не ему, его родной дом уже не его дом». Это было так ошеломляющее, что Сережа не мог ничего сказать. Он покраснел не от стыда, а от ужаса. Он чувствовал, что может заплакать на глазах у этого отвратительного мальчишки, который был так нагло уверен в себе, так безжалостно снисходителен к нему, ничтожному самозванцу. И первое, чего захотелось Серёже Камневу, это избить Серёжу Новожилова. Он шагнул вперед и взял его за ворот рубашки. «Я поколочу тебя!» — сказал он, задыхаясь. Сережа Новожилов, настоящий Сережа Новожилов, спокойно отвел его руки. Он ко всему был еще и очень силен и сказал. «Если хочешь драться, давай. Но, по-моему, драться нам нечего. Я ни в чем не виноват». «И я бы очень хотел по-прежнему быть Антоновым». Он, конечно, хитрил. Конечно, он ликовал в душе. Еще бы! Кто не захочет быть воспитанником капитанов, расти на реке, ходить в рейс на настоящем судне, быть учеником Кононова, Кмурашова, Климова? Но драться действительно было бессмысленно. Сережа камни всунул от греха руки в карманы – Очень уж они чесались, и стоял красный, насупившийся, с ненавистью глядя на своего соперника. «Хорошо», — сказал он. «Не будем драться. Значит, ты теперь станешь вместо меня здесь жить?» «Не знаю», — ответил Сережина Вожилов. «Папа не хочет меня отдавать, и я очень не хочу уходить от него». Безусловно, он хитрил. Он думал, что Сережа так глуп, что поверит ему, не стоило спорить с ним. «Я и сам буду рад уйти отсюда», — сказал Сережа Камнев. «Неинтересно тут». Голос его звучал неискренне. Он сам это чувствовал, но хорошо было уже и то, что ему удалось не заплакать. Теперь стало ясно все. И зачем все ушли в дом приезжих, и почему так странно с ним разговаривали, И что это за женщина, с которой его познакомил Климов? «А ты плавать умеешь?» – спросил он. «Нет», – ответил Сергей Новожилов. «А грести?» «Тоже не умею». «А управлять парусной лодкой?» «Нет, совсем не умею». Сережа Камнев покачал головой. «Ну, не сладко тебе придется. Тут знаешь как». Тут, если человек на воде ничего не умеет, так его даже из-за человека не считают. «Надо будет, так выучусь», — сказал Сережа Новожилов. И Сережа Камнев с тоской подумал, что этот спокойный и уверенный мальчик действительно, если надо будет, всему научиться. Он помолчал и спросил, «Они все у твоего отца собрались?» «Да», — сказал Сергей Новожилов. «Про нас с тобой разговаривают», — усмехнулся Сережа Камнев. «А тебе велели пойти и пока погулять, чтобы ты не слушал?» «Да», — кивнул головой Новожилов. «Ну что же, пойдем погуляем». Мальчики шли рядом и молчали. Каждому было о чем подумать и разговаривать не хотелось. Сережа Новожилов думал о разговоре, который происходит сейчас в доме приезжих а Сережа Камнев думал о своем. Ему казалось, что все будут на него смотреть, как на ловкого обманщика, как он сам посмотрит в глаза Мурашову, Климову, Василисе Федоровне. И почему-то не пришло ему в голову, что все они были с ним ласковы, что Мурашов подарил ему компас, а Кононов обещал сделать модель парохода уже после того, как они узнали, что он не сын Новожилова. Вот кончат они разговаривать, выйдут из дома приезжих и вспомнят. «Да, надо ж еще разыскать этого мнимого сына!» Придет Сережа домой, а кровать его приготовлена для другого мальчика. За столом перед его прибором сидит другой мальчик. Откроет ему дверь Мурашов и скажет. «Ну ладно, сегодня ты можешь еще здесь переночевать. Постели себе на сундуке, а завтра уж извини». И страшно стало Сереже. Ему показалось, что он совсем-совсем одинок на земле и никому не нужен. Ну что ж, и ему не нужно, чтобы его жалели. Он не будет просить, чтобы его из жалости не выгоняли. И Сережа стал думать, как и куда бежать. Бежать немедленно. Каждую минуту может из-за угла выйти Сироткин или Гречихин. И куда тогда денешься, куда спрячешься. Наверное, его все-таки будут ловить. Не дадут исчезнуть живому мальчику. Значит, надо все устроить так, чтобы не быть пойманным. А дальше? Дальше придумает. Главное, чтобы не поймали сразу же. На станцию, конечно, нельзя идти, там задержат. На пароходах, буксирах и катерах, конечно, показываться нельзя. Речники почти все его знают и сразу услышат о его бегстве. Он должен идти лесом. На другом берегу реки начинается лес, который шел до Большого озера. Правда, там водились медведи и волки, но о них он сейчас совсем не думал. Несколько дней он сможет провести в лесу, не показываясь в деревнях. Надо только взять с собой еды. Покупать ее нельзя, в городе его все знают и непременно начнут спрашивать, зачем он покупает. Придется взять у Мурашовых. Конечно, он теперь не имеет права, но... Они люди нежадные и простят. Надо прежде всего отвязаться от этого мальчика, который шагает рядом с ним, с таким независимым видом. В это время они свернули в переулок, и перед ними показалась река. Пристань была правее, а здесь, у берега, стояли плоты. С плотов хозяйки полоскали белье, и сюда же ходили мальчики купаться. Было очень удобно с плотов нырять. И когда Сережа увидел это такое знакомое ему место, у него опять защемило сердце: сколько было здесь проведено хороших и веселых часов. И все-таки, что бы ни говорили, а он, Сережа Камнев, не все делал плохо. Он быстро научился плавать и плавал хорошо. Моторную лодку ему доверили спокойно, только ему одному из всех его сверстников. К реке он быстро привык и чувствовал себя как дома, хотя он и не был сыном знаменитого капитана. Сережа Камнев посмотрел на другого Сережу, шагавшего рядом с ним, и очень захотелось ему помериться с ним силами. Пусть отец его знаменитый капитан, а сумеет ли он так плавать, так грести, позволят ли ему стоять у штурвала, ходить одному на моторке, как позволяли Сереже Камневу. Чей бы он ни был сын, все равно он, Сережа Камнев, прирожденный речник. И когда посмотрел Сережа на большую реку, очень грустно стало ему, что он расстанется с нею, не будет следить за плавным ее течением, слушать спокойный плеск воды у берега, видеть, как вечером зажигаются огоньки на бакинах, чувствовать рядом с собой каждый час, каждую минуту ровное и неуклонное движение воды – разгадывать ее приглушенный шепот. «Вот это наша река», – сказал он Навожилову, – «а это наша пристань». Он сказал «наша» уверенно, потому что знал, что бы ни случилось, где бы ни прошла его дальнейшая жизнь, все равно эта широкая, большая река – его река, и изменить этого никто не сможет ему было смешно слушать какие глупые вопросы стал задавать сережа новожилов видно было что он совсем чужой реке человек он не знал что причал называется причалом буксир назвал пароходом и указывая на буйки спрашивал зачем из воды торчат палочки сережа объяснял ему все толково немногословно с легким оттенком превосходства человека понимающего речное дело В этот час на пристани было мало людей. Только дежурный сидел в конторе, да за буфетной стойкой дремала буфетчица. Камнев показал Новожилову громобой, который был снят уже с мели и стоял у стенки. Мельком сказал, что он на этой коробке служил матросом и объяснил. эта работа трудная, но если человек хочет стать капитаном, он обязательно должен поплавать матросом, чтобы знать по-настоящему дело». Новожилов слушал без интереса. Они остановились у Сережиной моторной лодки, тихо покачивавшейся на воде возле пристани, и Сережа Камнев показал ее Сереже Новожилову. «А тебе на ней позволяют кататься?» – спросил Сережа Новожилов, постыдно не знавший даже того, что на лодке не катаются, а ходят. «Позволяют», – усмехнулся Камнев. «Ну?» оживился Новожилов. «Ты и сейчас можешь». «А что ж, да ведь она на замке». «Ну, за ключом сбегать недолго». Ключ висел в комнате Мурашовых на стенке, и Сереже полагалось спрашивать каждый раз, когда он его брал, но теперь это было уже неважно. Все равно Мурашовых больше он не увидит, и очень хотелось ему показать Новожилову, как уверенно управляется он с моторной лодкой». «Подожди меня!» – сказал он. «Я сейчас бегаю за ключом». И он помчался к бывшему своему дому так скоро, как только мог. В квартире было тихо и пустынно. Тикал будильник, на наперегонки с ним тикали ходики, энергично размахивая маятником. Сережа минутку постоял, не двигаясь. В последний раз осматривал он свой родной дом. Ему было грустно, но некоторое злорадство заглушало грусть, «Хорошо, он оказался чужим мальчиком. Вместо него возьмут другого, который уж настоящий новожилов. Хорошо, он уйдет, но на прощание покажет всем, что такое на самом деле этот мальчишка, с которым теперь капитаны будут нянчиться и возиться. О, у него был отличный план! План этот пришел ему в голову, когда он разговаривал с тем, с другим Сережей о моторной лодке». Он уйдет, но они пожалеют о нем, потому что он был все-таки настоящий речник и ничего никогда на реке не боялся. А что такое этот Новожилов? Они сами увидят. Он взял хлеба, соли, холодного мяса, сала, яиц, завязал все это в узелок и написал записку. «Дорогие тетя Вася и дядя Степа, я знаю, что теперь не нужен вам, потому что вы нашли настоящего сына капитана». Простите меня, я не знал, что обманываю вас. За меня не волнуйтесь, я проживу. Кланяйтесь всем, Сережа Камнев. Записку он положил на стол, придавив компасом, который ему подарил Мурашов. Надел куртку, запер квартиру и стремглав побежал к пристани. Глава четырнадцатая Судьба решается. Первыми в дом приезжих пришли Мурашовы. Они поздоровались с Григорием Алексеевичем и Сережей, и сели. Серьезные, степенные, держась прямо, положив руки на колени. Антонов старался быть любезным, но ему было грустно смотреть на них и разговаривать с ними. Это были те самые люди, которые собирались заменить родителей его Сережи. Он никак не мог придумать, о чем бы с ними заговорить. Молчание уже становилось неловким, когда пришли Кононов и Климов. Капитаны расселись и тоже замолчали, как будто сговорившись. Антонов пытался хоть для приличия затеять разговор и задал несколько нейтральных вопросов насчет навигации и хода строительства электростанции. Но капитаны на вопросы отвечали коротко – И разговор не завязался. Антонов облегченно вздохнул, когда вошли Голубева и Важенов. Голубева была, как всегда, уверена и энергична. Она сразу отправила Сережу на Вожилова погулять. А как только за Сережей закрылась дверь, негромко стукнула рукой по столу и сказала. «Ну, товарищи, давайте разговаривать. Кто начнет?» Никто не отозвался. Капитаны считали, что разговаривать не о чем, и все ясно, а Антонов ждал, что скажут капитаны. Голубева хотела уже сама прервать молчание, когда Мурашов вдруг покачал головой и громко вздохнул. «Прямо не знаю, что и делать». Все удивленно повернулись к нему. «Как это, что делать?» – недовольно сказал Кононов. «Сказать товарищу Антонову большое наше спасибо». Что растил сына нашего товарища, не покинул его и с глубокой благодарностью принять от него ребенка. Все, по-моему, ясно, что мы двух мальчиков не вырастим, что ли. Да, не об этом речь, с досадой сказал Мурашов. Конечно, вырастим, а вы мне скажите, как наш Сережа чувствовать себя будет? А! -а, -а протянул Кононов, ты вот о чем. «Да, конечно. Тем более мальчик самолюбием», – добавил Мурашов. «Да, чего-чего, а самолюбия у него хватает», – улыбнулся Климов и покачал головой. Капитаны засмеялись, но сразу снова стали серьезными. «Выдержит», – решил Кононов. «Но, ну, конечно, придется поделикатнее быть». Капитаны закивали головами. «Правильно, правильно. А вот надо решить, – сказал Кононов. – Что мы, обоим будем у Мурашовых растить? Или, может, Сережу Новожилова другая семья возьмет? Если мальчики дружить будут, тогда можно, конечно, и вместе, но ведь, может, они и не будут дружить? Тем более Сережа Камнев, может быть, будет себя считать как бы обиженным?» «Товарищи!» «Разрешите мне сказать?» – прервал его Антонов. «Пожалуйста, товарищ Антонов, пожалуйста!» Капитаны вежливо замолчали, ожидая, что скажет им этот чужой, но, видимо, очень хороший человек, который в трудную минуту принял к себе и вырастил сына их покойного друга. «Товарищи!» Антонов очень волновался, и на лице у него была смущенная, немножко жалобная улыбка – «Я хочу сказать вот что...» Он не находил нужных слов, а он знал, что сказать нужно веско и убежденно. Растерянный он повернулся Голубевой. «Елена Андреевна, может быть, вы скажете?» «Пожалуйста», – спокойно согласилась Голубева. «Дело вот в чем, товарищи. Григорий Алексеевич вырастил Сережу Новожилова...» И он и его жена привязались к мальчику, считались за родного. А мальчик даже не знал, что он приемный сын. И вот Григорий Алексеевич хочет оставить мальчика у себя. Он считал, что не имеет права скрыть от Сережи, кто его отец, но воспитать его хочет сам. «То есть как оставить?» – спросил Мурашов. «Совсем оставить?» «Ну, конечно, совсем». Мальчик давно считает семью Антоновых своей родной семьей. Э, нет. Капитаны все, как один, отрицательно закачали головами и хитро заулыбались, как будто их ловко хотели обмануть, но они вовремя разгадали обман. Не на таких напал, товарищ Антонов. Нас, капитанов, не проведешь. Э, нет, сказал Кононов. Это не выйдет. Отец завещал вырастить мальчика нам, а мы его в чужие руки отдадим. Нет, это никак не выйдет». «Подождите», – волнуясь, сказал Антонов, – «дайте мне объяснить. Я вас понимаю, я вас вполне понимаю, но поймите и вы». «Тут дело ясное», – прервал его Кононов вежливо, но решительно. Тот понимать нечего, товарищ Антонов». «Дайте же мне сказать!» Но Кононов снова прервал его голосом суховатым и даже немного резким. «Не можем отдать мальчика, вот и все!» «Скажите вы, Василиса Федоровна, — заговорил горячо Антонов, — у меня мальчик семь лет живет, семь лет, понимаете? Он до последних дней даже не знал, что он мне не родной сын. Да я и давно позабыл об этом!» «Если бы вашу Сережу вы взяли трехлетним и вырастили, а сейчас бы у вас его отобрали». «Ну, положим», – протянула Василиса Федоровна и решительно сложила на груди руки. «У меня бы его никто не отобрал». И она кинула на Антонова грозный взгляд, как будто это он у нее хотел отобрать приемного сына, а не она у него. Климов попытался придать переговорам более мирный характер. «Поймите, милый вы человек!» – душевно заговорил он. «Нельзя! Невозможно! Воля отца – вот ведь какое обстоятельство!» «Да-да!» – закивал Кононов. «Воля отца тут ничего не попишешь!» «Разве мог отец не хотеть?» – воскликнул Антонов – чтобы мальчик вырос в семье, где его любят, воспитывают, учат. «А скажите, — ласково прервал молчание Климов, — кем бы вы вырастили мальчика, если бы, скажем, вам его довелось растить?» «Кем он захотел бы быть, — сказал Антонов, — тем он бы и стал». «А как вы предполагаете, кем бы он захотел быть?» «Честно сказать, думаю, что он захочет быть железнодорожником». Капитаны переглянулись, понимающе улыбаясь, как будто опять ловко подловили Антонова. «Все-таки, знаете...» — сказал Мурашов, разводя руками. «Отец был речником, а сын вдруг...» «Ну, это уж просто странно», — возмутился Антонов. «А если мальчик захочет быть агрономом?» Бухгалтером, историком, летчиком, учителем, врачом. Вы что же, ему мешать будете? А сын вдруг, повторил Мурашов, как будто не слышал Антонова, ни с того, ни с сего железнодорожник. Все-таки это как-то нехорошо. Нехорошо, кивнул головой Климов. Нехорошо, согласились Кононов и Важенов. «Железнодорожником быть нехорошо?» Антонову даже кровь бросилась в лицо. «Да вы знаете, что значит быть железнодорожником?» Он подошел к Мурашову и стоял против него, пылая негодованием. «Вы когда-нибудь поезд водили?» – строго спросил он. «Нет», – растерянно ответил Мурашов. «Поезд? Нет, не водил». «Так как же вы можете судить?» – торжествующе сказал Антонов. «Я спорить не буду», – сказал Кононов. «Но только Новожилов хотел, чтобы сын его был речником, а не железнодорожником, и волю его мы выполним». «Что же вы, мальчика, заставите заниматься нелюбимым делом?» – вскипел Антонов. «Испортите ему жизнь?» Нет этого я вам не позволю». «Как это вы можете не позволить?» – удивился Кононов. «Очень просто. Я вам не отдам мальчика». Кононов тяжело задышал и кинул на Антонова недобрый взгляд. «Как это не отдадите?» – грозно спросил он. «На мальчика отец завещал». Мы ему все равно, что родители. Мы будем бороться, ежели что. И я буду бороться. Антонов энергично взмахнул рукой. Мы правы, и мы победим, уверенно сказал Кононов. Это вам только кажется, что вы правы, возразил Антонов. Нет уж, так оно и есть, сказал Кононов. А я считаю неуверенно протянул Важинов, что нечего тащить насильно парнишку. Антоновы – люди, видно, хорошие. «Молчал бы уж лучше», – недовольно бросил ему Кононов. «Напрасно рот ему затыкаешь, Евсей Фадеич», – вмешалась Василиса Федоровна. «Пока он самое отдельное сказал из того, что я слышала». «Ты бы тоже, Василиса Федоровна, помолчала!» Резко сказал Кононов. «Но уж нет!» – вскипела Мурашова. «Я уж молчать не буду!» Она встала и уперла руки в бока. В такой позе она выглядела очень внушительно. «Ты, Евсей Фадеевич, понимаешь, что говоришь?» Парень попал в хороший дом, привязался к людям. «Растят его как родного». «А ты ни с чем не считаешься. Взял да перевез на другую квартиру. Один раз мальчик уже потерял родителей, так ты хочешь, чтобы он и второй раз их потерял?» «Права, Василиса Федоровна», — подал реплику Важенов. «Молчал бы уж лучше», — рассердился Кононов. «Пожалуйста, я замолчу», — Важенов пожал плечами. «А только все же она права!» И вдруг к Важенову присоединился Мурашов. «Не знаю, не знаю, Евсей Фадеич. Может, и верно, она права!» «Отец завещал вырастить его на Большой реке!» Упрямо повторил Кононов. «Отец завещал сделать его человеком!» Снова вмешалась Василиса Федоровна. А капитаном, машинистом или агрономом ему быть, это уж пусть сам мальчик решает. Думаете, только на вашей реке есть хорошие люди? Не бойтесь, в других местах их тоже немало. Ты про реку не говори, спылил Кононов. Ты не понимаешь? Я про мальчика, а не про реку, отрезала Василиса Федоровна. Кононов не нашелся, что ответить и промолчал молчали и остальные. «Ну, как же решили?» – спросила Голубева. «Я считаю...» – нерешительно начал Мурашов, поглядывая на Кононова. «Пускай Антонов из мальчика хорошего человека сделает, вот что важно. Только пусть на каникулы его сюда присылает. Он так больше нашу реку полюбит, чем если его силком здесь держать». Голубева повернулась к Климову. «А вы как, Андрей Васильевич?» Климов тоже покосился на Кононова и сказал извиняющимся тоном. «Я, пожалуй, с Мурашовым согласен». «Значит, все против меня?» – с обидой проговорил Кононов. «Что же, губите капитанского сына, я в этом виноват не буду». Он замолчал и решительно отодвинул в угол свой стул. Больше он в течение всей беседы не сказал ни слова. Он молчал еще несколько дней. Так был он обижен. И только когда обида прошла, признался, наконец, что, может быть, капитаны были правы, и он, Кононов, пожалуй, зря упирался. Договорились, что каждое лето Сережа Новожилов будет приезжать на каникулы в «Намойные пески» что профессию свою мальчик выберет сам и что Антонов ежемесячно будет сообщать капитанам все подробности о жизни Сережи. Теперь, когда спорный вопрос был решен, разговор стал веселым и оживленным. Климов пригласил Антонова пойти посмотреть пристань и все весело переговариваясь пошли к реке. Они долго бродили по пристани, когда к ним подбежал Сережа Новожилов, взволнованный, расстроенный, И рассказал им, но то, что он им рассказал, будет изложено в следующей главе. Глава 15. Разговор в лодке. Если хочешь, сказал Сережа Камнев, садись на руль. А можно? Неуверенно спросил Сережа Новожилов мотор стучал ровно лодка отходила от пристани а что сказал сережа камнев править дело нехитро тут на плесе спокойно садись на мое место мальчики переменились местами навожилов сел на корму к рулю камнев устроился на носу лодки лодка несколько раз вильнула под неуверенной рукой неопытного рулевого но новожилов скоро понял как нужно править И лодка пошла опять ровно. Камнев лежал на носу, положив голову на руки, глядя в светлое голубое небо. «Как же так?» – заговорил он. «Ты – сын знаменитого капитана. А ни плавать, ни грести, ни парусами управлять не умеешь». «Я ведь на реке никогда не жил», – объяснил Новожилов. «Мне и научиться негде было». «А еще хочешь стать капитаном?» – усмехнулся Камнев. Новожилов покачал головой. «Я капитаном стать не хочу». «Ну да», – Камнев опять усмехнулся. «Каждый хотел бы быть капитаном, только это не всем удается». «Я хочу быть машинистом», – сказал Новожилов. «Рассказывай». Камни с тоской посмотрел на реку и на берег, медленно движущиеся навстречу лодки, на чая, круживших над водой. «Я вот собирался быть капитаном». Тоска звучала в его голосе. «Я и грести умею, и плавать, и с парусами управляться. Я уже и фарватор знаю до самого подпорожья». «Так что же?» — Навожилов удивленно посмотрел на него. «Тебе и надо быть капитаном». «Нет», – печально сказал Камнев. «Я уж капитаном не буду. Собирался, это верно. Но теперь ничего не выйдет». «Почему?» – удивился Новожилов. «Мало ли, почему. Тебе это знать незачем». Мальчики замолчали. Лодка шла, весело постукивая, оставляя за кормой пенистый след. Сережа Новожилов думал о том, Разговаривают ли еще капитаны, и сумел ли машинист Антонов настоять на своем? Он не сразу расслышал, что Камнев говорит ему что-то. «Что-что?» – переспросил он. Камнев указал пальцем вперед. Впереди водная поверхность, гладкая и сверкающая в этот ясный солнечный день, была покрыта странной рябью. Струйки переплетались и обгоняли друг друга – Вода вихрилась, как будто в глубине ее били ключи. И течение, плавное и неторопливое на плесе, здесь становилось быстрым и бурным. «Видишь?» – спросил Сережа Камнев. «Это знаешь, что такое? Это большой порог». «Да?» – без особого интереса спросил Новожилов. «Это очень опасное место», – продолжал рассказывать Камнев. «Большой корабль по нему не пройдет». А буксир или такую моторку, как наша, провести можно, но только, конечно, очень трудно. Это может сделать только настоящий речник, вроде тебя, например. «Ну, почему вроде меня?» – удивился Новожилов. «Я ведь и моторкой в первый раз справлю. «Ты ведь сын капитана Новожилова?» – с горечью сказал Камнев. «Твой дед был тоже известный капитан». А твой прадед был очень хороший лоцман, его еще помнят старые речники. «Да я-то ведь все равно ничего не умею», – ответил Новожилов. «Должен уметь», – решительно возразил Камнев. «Иначе опозоришь память отца, и на реке тебя презирать будут». «Глупости!» – возмутился Новожилов. «Если бы я учился, тогда другое дело». Камнев пожал плечами. «Об этом каждый по-своему думает». Снова он куда-то указал пальцем. «Вон, видишь, перед порогом гладкое, тихое место?» «Вижу», – щурясь сказал Новожилов. «Оно кажется совсем спокойным, а на самом деле там очень сильное течение. Если случайно туда зайдет буксир или лодка, ее уже нельзя будет удержать». Ее обязательно понесет прямо на камни. И тут только одно спасение. Если человек не струсит, не растеряется, крепко будет держать руль. Словом, если он настоящий речник, тогда, может быть, он и пройдет благополучно порог. А если он окажется ерундовым парнем, который случайно оказался на реке, тогда разнесет в куски. Убить-то, может, и не убьет? Оно уж покалечит, наверное. «Слушай», – тревожно спросил Новожилов, – «нас туда понести случайно не может?» «Глупости», – усмехнулся Камнев. «Я же знаю, где надо сворачивать». Он помолчал и вдруг добавил. «Посмотри назад». Новожилов обернулся. «Видишь, вон у причала буксир стоит». «Нет, не вижу. Где?» Но смотри же как следует. Вот считай, первый причал, а за ним второй. А вон маленький такой буксир. Ты смотри внимательно. Это очень интересный буксир. Чем же он интересный? А ты вот смотрись хорошенько, догадайся. Сережа Новожилов долго смотрел и ничего не понял. Буксир был как буксир, такой же, как все остальные. У Сережи даже шея заболела, так он повернул голову. «Ничего в нем нет интересного», – раздраженно сказал он и решительно отвернулся. Он сразу заметил, что лодка идет быстрее, чем прежде. «Слушай, Сережа», – спросил Новожилов, – «почему нас понесло так быстро?» «А ты не понимаешь», – Камнев говорил спокойно и со странным любопытством смотрел на Новожилова. «Нет!» — Новожилову стало тревожно. «Нас на порог несет!» — сказал спокойно Камнев. «Так надо же повернуть!» — заволновался Новожилов и круто повернул руль. «Не советую!» — также спокойно заметил Камнев. «Если лодку бортом о камни ударит, конец!» «Что же делать?» — выкрикнул Новожилов. А Камнев ответил также радушно. «Делать нечего?» «Почему ты такой спокойный?» В ужасе спросил Новожилов. «Сережа, я боюсь!» Голос его дрожал от страха. «Ну скажи, что же делать?» «Ты же сын знаменитого капитана!» Откровенно издевался Камнев. «Ты же потомственный речник! Что же я тебе буду советовать?» Лодка шла все быстрее и быстрее. У Новожилова было такое чувство, как будто он падает в пропасть. Кусты и деревья на берегу, которые до сих пор проплывали медленно-медленно, вдруг стремглав помчались назад, а то бурлящее, страшное, что называлось порогом, стремительно приближалось. Судорожно вцепившись в руль, Сережа Новожилов закричал тонким отчаянным голосом. А, -а, а, спасите, тонем. Ты трус, ликовал Камнев. Кричи громче, пусть все знают, какой ты трус. Вот я не боюсь, а ты боишься. Трус, трус, трус. Он выкрикивал это слово и даже подпрыгивал на месте от возбуждения. Зачем ты это сделал? спросил Новожилов. «Нарочно!» – радуясь, крикнул Камнев. «Пусть все видят, что настоящий сын Новожилова – трус! Смотри на меня! Я не боюсь! Видишь, совсем не боюсь!» Ярость охватила Новожилова, и ярость была сильнее страха. Он почти перестал бояться. Во всяком случае, теперь он не мог держать себя в руках. «Думаешь, я боюсь?» сказал он сквозь зубы. «Я тоже совсем не боюсь». Порог уже летел под самый нос лодки. Новожилов зажмурил глаза, но сразу же заставил себя открыть их. Лодка дрогнула, камень с противным шорохом царапнул дно, лодка мчалась стремглав, по сторонам бурлила вода. «Ничего страшного, я совсем не боюсь», говорил Новожилов, почти не понимая, что говорит. Снова дно шурша проехало по камню. «Уйди с носа!» – крикнул Новожилов. «Ты мешаешь смотреть!» Теперь, когда страшный момент наступил, он почти не боялся. Во всяком случае, все его мысли были устремлены на руль. Каждый поворот руля мог их спасти и мог погубить. Для того, чтобы бояться, просто не оставалось времени». Он только разговаривал все время сам собой и даже не замечал, что разговаривает. «Так», — говорил он, — «так, здесь, правее, так, так, левее чуть». Большой камень, покрытый водой, появился рядом с лодкой, но Сережа круто свернул, и камень только царапнул борт. «Вот еще, вот еще, вот еще!» Повторял Новожилов, а лодка дрожала от десятков мелких камней, касавшихся ее дна. И опять неожиданно впереди появился камень. Сережа еле успел повернуть. «Обойди, обойди, обойди!» Уговаривал он лодку, и лодка пролетела мимо камня, едва задев его бортом. Вдруг у Новожилова вырвали руль из рук. Сережа Камнев оттеснил Новожилова и уверенно стал править лодкой. Лодка летела между камнями, задевала о них бортами, царапала дном, но мчалась вперед стремительно и неровно. Потом как-то сразу стало необыкновенно тихо. Лодка снова шла по гладкой водной поверхности и медленно плыли навстречу берега. Снова течение было плавное и неторопливое. Сережа Новожилов понял, что порог пройден, На секунду он ослабел и как-то обмяк. Он видел, что Камнев сидит, не двигаясь и глядя в сторону. Но ему показалось, что Камнев находится далеко-далеко, что он еле различает его в какой-то неясной дали. Он закрыл глаза и открыл, и увидел, что Камнев по-прежнему близко. «Как остановить мотор?» – резко спросил он. «Сейчас», – сказал Камнев, выключил мотор и вернулся обратно на нос. Мотор стих, и лодка пошла совсем медленно. Теперь еле заметно было, что кусты и деревья на берегу движутся назад. Навожило встал, лодка качнулась, но он удержался, вытер пот со лба и сунул в карманы руки. Они у него еще слегка дрожали. «А теперь я тебе вот что скажу», — обратился он к «Ты дрянь, дрянь и дрянь. У нас на железной дороге таких шею гонят. И я с тобой и разговаривать не хочу. Давай, приставай к берегу. Нечего приставать, — устало, — сказал Камнев. Сейчас нас на отмель вынесет. Он не успел сказать это, как дно зашуршало о песок, и лодка остановилась в нескольких метрах от берега. Я думал, — горестно продолжал Камнев, — что ты окажешься трусом, будешь кричать, плакать, жаловаться. «Зачем тебе это?» – удивился Новожилов. «Я думал», – Камнев говорил как будто про себя, – «все увидят, что я настоящий речник, а ты нет, что хоть я и не потомственный речник, все-таки настоящий капитан выйдет из меня, а из тебя ничего не выйдет». Он обвел глазами большую реку и берега, и пристань, казавшуюся отсюда маленькой-маленькой. «Да, ты будешь настоящим речником», — с горечью признал Камнев. «Ты ведь в первый раз на реке. Если бы я был на реке в первый раз, и меня понесло бы на порог, я бы испугался». «Я очень боялся», — признался Новожилов. Камнев махнул рукой. «Это неважно. Раз не кричал и не плакал, а повел лодку через порог, это считается, не боялся. В общем, настоящий сын Новожилова оказался настоящим речником». «Да не буду я речником», — сказал Новожилов. «Я машинистом буду». «Брось», — криво усмехнулся Камнев. «Не утешай меня». Он взял узелок, лежавший рядом, надел куртку, и одним прыжком перемахнул через борт. Он стоял в штанах и туфлях по колено в воде, и на Вожилов растерянно на него смотрел. «Ты им скажи», — с трудом проговорил Камнев. «Капитанам скажи. В общем, что мне стыдно, что если я когда-нибудь стану человеком, я все-таки приду, посмотрю на них, и на тетю Васю, и на Степана Ивановича, на Андрея Васильевича» на Евсей Фадеича, на Сироткина и на реку. Вот. И чтобы они не думали, что я не понимаю. Ну и все. Прощай. И не оборачиваясь, он быстро зашагал по воде. Он уже подходил к берегу, когда Новожилов пришел в себя. «Сережа!» закричал он. «Сережа, постой!» Но Камнев не обернулся. Он вышел из воды прошел берегом. Вода стекала на песок с мокрых его штанов. Он раздвинул кусты и исчез в огромном лесу, который начинался от самой реки и шел на много десятков километров. Сережа Новожилов увидел рыбака, который удил с лодки и покричал ему. Рыбак доставил мальчика в намойные пески. Сережа рассказал капитанам, как ушел Сергей Камнев и что он сказал перед уходом. Кинулись капитаны искать Сережу, обшарили берег, сообщили на станцию, на ближайшие пристани в деревне. Но Сережа Камнев как в воду канул. Прошла неделя и месяц, а Сережи не было ни слуху, ни духу. Кончилось лето, прошла осень, наступила зима. Речники все искали Сережу Камнева и не могли найти. Часть третья. Сын реки. Глава первая. Необыкновенное судно. До самого вечера Сережа шел по лесу. Солнце просвечивало сквозь кроны деревьев, и по нему Сережа определял направление. Сначала он попал на тропинку. Тропинка вывела его на проселочную дорогу, но дорога скоро свернула к деревне и Сережа пошел прямиком через лес. Идти было трудно, порой деревья выстраивались так густо, что еле хватали его за плечи своими цепкими лапами, как будто не хотели отпускать от реки. В низинах окружал его непроходимой стеной, земля начинала хлюпать под ногами, грязь налипала на туфли. Сережа скользил, ноги становились тяжелыми, а он все-таки шел, соверяясь по солнцу, не сбился ли с направления. Идти было страшно. За деревьями, за кустарником раздавались какие-то шорохи, шелест, вздохи. И кто его знает, шуршит ли эта лесная птица, заяц ли пробирается, осторожно оглядываясь, или волк бесшумно бежит за стволами. Небо на западе становилось багровым, солнце опускалось за горизонт, на короткий свой отдых. В лесу под деревьями спотемнело, а в сумерках хитро изогнутый ствол березы белел совсем как странный седой человек. И чудилось всякое за стволом, за веткой, за кустарником. Но все равно ночевать надо было в лесу. Конечно, в окрестной деревне уже сообщили об исчезновении мальчика из намойных песков. К вечеру Сережа вышел на вырубку. Место здесь было низкое, Кругом стоял березняк. Землю покрывал густой слой мха. И, должно быть, много бывало здесь осенью клюквы, брусники, морошки. Было сыро, по земле ствался холодный туман. Иногда он был так густ, что Сережа не видел собственных ног, и ему казалось, что он шагает по облаку. Нехорошее это место для ночлега. И все же, пожалуй, тут было бы спокойнее, чем в лесу. Хоть видно, что делается вокруг. И главное, неподалеку, повыше, были сложены поленницы дров, и рядом с ними торчал шалаш, в котором раньше, наверное, жили лесорубы. Сережа наломал березовых веток, покрыл шалаш, а землю уствал мхом и из мха же соорудил подушку. Он поел хлеба с салом, выпил сырой болотной воды, противно отдававшей тухлятиной и с наслаждением вытянулся на своей зеленой постели. Ноги он закрыл мхом, а сверху набросил куртку, и когда подоткнул ее со всех сторон, ему стало удобно, тепло и даже уютно. Он лежал в шалаше, усталый, наслаждаясь покоем. Кругом на разные голоса переговаривается, перекликается лесной народец. Лежит Сережа и слушает шорох крыльев, и как будто бы смех чей-то, и приглушенные разговоры, но ему не страшно, лесной народец не тронет его, и птицы и звери заняты своим делом, но от тоски не спится серёже лесной народец возится, суетится, болтает, а в маленьком шалаше на вырубке всю ночь мечется и вздыхает мальчик. Сережа заснул, когда уже стало совсем светло, солнце пригрело и прогнало туман следующий день он тоже шел через лес, тщательно обходя деревни. На этот раз он нашел для ночлега хорошее сухое место. И всю ночь вокруг него суетились полевые мыши и даже объели кусок от хлебной горбушки. Но он на них не сердился и, уходя нарочно, насыпал им крошек. В середине третьего дня он доел остатки еды, взятой у Марашовых. Нужно было выходить к людям. Но сначала он решил спокойно подумать, что ему делать дальше. Может быть, он напрасно скрывается. Может быть, узнав, что он не сын их покойного друга, капитаны решили, пусть себе мальчик идет куда хочет, нам-то какое дело. Нет, этого не могло быть. Он знал капитанов. Пусть он сейчас им и не нужен. Пусть растить и воспитывать его они больше не станут. Все равно не успокоятся беспокойные старики, пока не будут знать, что этот чужой мальчик накормлен, одет, пристроен к делу. А он, Сережа, не хотел встречаться больше с ними. Он не хотел, чтобы его жалели. За дальнейшую свою судьбу он не волновался. Когда все успокоится и его перестанут искать, он явится в какой-нибудь детский дом или в Ремесленное, или в Суворовское, или в Нахимовское училище, его, конечно, примут, станут кормить, поить, оденут, обучат делу. Потом, когда он будет взрослым, инженером или офицером, а может быть, моряком, он приедет в намойные пески навестить капитанов. Тогда он им скажет, что стал серьезным человеком, специалистом. А они по-приятельски вспомнят старое, покурят, поговорят. Может быть, Даже он познакомится и с Сергеем Новожиловым, который тогда уже будет командовать большим пароходом. Сережа стал раздумывать. Он, наверное, прошел километров 15 или 16, или в 65 километров от намойных песков, как он слышал, много раз протекает другая река. Река должна быть совсем недалеко. И вряд ли кому-нибудь придет в голову, что Сережа Камнев пошел пешком через лес». Его будут искать, вероятно, на станциях, на пристанях, может быть, в Ленинграде. Значит, надо идти к этой другой реке. Пройдя еще километра два, Сережа увидел маленький ручеек. Он сорвал с дерева лист и бросил его в воду. Лист поплыл, и Сережа пошел за ним. Так выбирают дорогу в сказках. Но, вероятно, у сказочных ручьев более удобные для ходьбы берега. Сережа весь исцарапался о густой кустарник и много раз проваливался по колено в топкую землю. Но все-таки часа через два ручей привел его к круглому лесному озеру. Берега озера заросли, и вода у берегов была почти сплошь скрыта большими листьями кувшинок и мелкой зеленой ряской. Выбрав местечко поудобнее, Сережа выкупался и почувствовал себя гораздо бодрее. Из озера ручей вытекал уже более широким и полноводным. И главное, вдоль его берега шла чуть заметная тропинка. Сережа быстро зашагал по ней. Ручей становился все шире, лес становился все реже. И через час Сережа вышел в поле. Прямо перед ним виднелась река, а на берегу реки стояли большие темные срубы. На берегу сушились рыболовные сети – Чуть дальше стояло небольшое здание с причалом, и на здании висела вывеска «Рыба-завод». Были уже сумерки, завод, вероятно, кончил работу. Кругом было так тихо, что Сережа услышал, как плещется рыба в воде. Реку никак нельзя было сравнить с большой. Шириной она была всего метров пятьдесят. Текла она медленно и плавно, высокие травы подходили прямо к воде. Только возле деревни берег был песчаный. На песке лежали лодки, вытащенные из воды. Другие лодки, привязанные, чуть покачивались на воде. Когда Сережа подошел ближе к деревне, стали слышны голоса. Человек десять колхозников сидели возле одного из домов и неторопливо беседовали. На доме было написано "Правление рыболовецкой артели". Сережа подошел поближе и остановился. Колхозники замолчали. И молодой парень с широченными плечами и веселым огоньком в глазах спросил. «Куда держишь, дядя?» Сережа рассказал, что он гостил у тетки в намойных песках, а теперь пробирается домой. «И далеко твой дом?» – спросила молодая женщина в белом платке и высоких мужских сапогах. Сережа назвал маленький городок, стоявший на озере, в которое, как он слышал, впадала эта река. Все стали обсуждать, как лучше добраться до города. Молодой парень с широкими плечами считал, что надо подождать парохода, который хотя и пройдет только через неделю, но зато доставит быстро и без хлопот. Совершенно седой, но удивительно крепкий старик говорил, что лучше всего попроситься на базу. База хоть идет и медленно, но зато будет завтра и тоже, наверное, в конце концов попадет в город». На старика замахали руками. Оказалось, что, во-первых, на базу не берут пассажиров, во-вторых, куда она направится толком, никому не известно. Поднялся оживленный спор. Кроме базы и парохода, предлагалось еще двигаться прямо пешком или дойти до станции, откуда ехать поездом, или выйти на шоссейную дорогу и попроситься в машину. Так как каждый крепко держался своей точки зрения, спор мог бы продолжаться долго если б его не прервала женщина в высоких мужских сапогах. Она встала, покачала головой и презрительно на всех посмотрела. «Спорщики», — сказала она, — «вы уж тут спорьте, сколько вам нравится, а я пока парнишку домой сведу, накормлю и пусть спит. Полезнее будет, чем разговоры слушать». Остальным стало, кажется, немного неловко, что они сами не подумали об этом. Все промолчали, а женщина взяла Сережу за руку и молча повела в дом. Дом был большой, просторный, рубленный из огромных бревен в пять стен. В доме было чисто. На некрашенном, чисто вымытом полу лежали пестрые половики. У стен стояли две кровати с горами подушек, а на окнах висели кружевные занавески. Женщина велела Сереже пойти вымыться, Потом достала из чисто выбеленной русской печи горшок сухой, нарезала домашнего теплого еще хлеба и налила большую кружку молока. Пока он ел, она постелила ему на одной из кроватей. Сережа стал засыпать еще за столом, а когда залез под одеяло, то только успел подумать, что в доме все-таки лучше спать, чем в лесу, как сразу же заснул крепким сном. Проснулся он уже поздно окна были открыты и солнце ярко светило, но это сережа увидел потом сначала еще сквозь сон он услышал духовой оркестр оркестр играл вальс дунайские волны, и сережа решил что это ему снится открыв глаза и увидя солнце он вскочил и побежал к окну на берегу стояли музыканты и медные трубы ликуя сверкали на солнце. Берег выглядел совсем не так, как накануне вечером. Штук 15 грузовиков выстроились редком у самой воды. В кузовах стояли скамейки или просто от борта к борту были положены доски. У берега на воде чуть покачивалось огромное судно. Даже такой опытный речник, как Сережа, не мог понять, что это такое». Судя по тому, что трубы не было, это была баржа, тем более, что Сережа заметил на реке уходящий буксир, который, видимо, только что привел судно. Судя же по общему виду, это был пароход, да еще такой нарядный, какого Сережа и не видел. Палубная надстройка была в три этажа, она сверкала зеркальными стеклами, пестрые флаги, плакаты и лозунги были развешаны вдоль бортов. Но самое странное, что в надстройке было большое прямоугольное отверстие, точно ворота, распахнутый настежь, И во всю ширину отверстия лежали сходни, такие широкие, каких никогда не бывает на пароходах. По этим сходням входили и выходили люди, ветер колыхал пестрые флаги, и все вообще выглядело очень оживленно и весело. И на берегу было весело тоже. Играл оркестр... Он кончил Дунайские волны и сразу грянул на сопках Маньчжурии. Стояли пестро раскрашенные фанерные киоски, о которых вчера и по мину не было. В одном, кажется, продавали билеты, перед другим были разложены на счетах книги. В стороне выстроился парусиновый балаган, тоже ярко раскрашенный, и его кольцом окружали дети. А гуляние... Даже в намойных песках воскресный день на бульваре и то не бывало такого гуляния. Народу тьма. Тут, конечно, были не только местные. Пришли из соседних деревень, да еще издалека людей привезли машины. Женщины были в пестрых платьях. У девушек волосы заплетены новыми лентами. Молодые мужчины в ярких, начищенных сапогах. В новых кепках, а те, что постарше все в пиджаках, с галстуками. Некоторые ходили парами взад и вперед. Некоторые стояли у книжного киоска и выбирали книги. А вокруг оркестра, наверное, человек сто, если не больше, танцевали вальс. За ночь все будто преобразилось кругом. Сережа опешил от такого великолепия. Не в силах оторваться от окна, он торопливо оделся. В доме никого не было, Хозяева, вероятно, ушли на гуляние. На столе стояли пирог с рыбой, хлеб и молоко. Решив, что это оставили ему, Сережа быстро поел и выбежал из дома. Еще раз осмотрев все с более близкого расстояния и уверившись, что это существует на самом деле, Сережа отправился в балаган. Судя по тому, что вокруг балагана толпились дети, он предположил, что именно там и есть самое интересное. Оказывается, внутри был театр. Правда, не настоящий, а кукольный, но это было даже еще интереснее. Сережа посмотрел очень веселую пьесу, над которой и он, и все остальные здорово посмеялись. К сожалению, пьеса была очень короткая, и им, зрителям, скоро пришлось уйти, потому что ждавшие снаружи уже торопили и хлопали ладонями по стенам балагана. Потом Сережа пошел посмотреть на танцы. Многие танцевали отлично, даже гораздо лучше, чем в клубе в намойных песках. Там просто кружились, а тут и топали, и вскидывали ноги, и вставали на каблуки, и вообще вытворяли такое, что получалось удивительно весело. Серёжина хозяйка тоже плясала как раз тем широкоплечим парнем, который вчера первый обратил на Сережу внимание – Она махнула Сереже рукой, крикнула что-то, и улыбающаяся, раскрасневшаяся, исчезла в толпе танцующих. Сережа походил у книжного киоска и даже подумал, не купить ли книжку. Одна показалась ему интересной и стоила недорого, но он не знал, что с ним будет дальше и куда ему придется тащить эту книгу, поэтому он отошел, ничего не купив. С независимым видом стал он прохаживаться возле странного судна, которое стояло у берега. Интересно, конечно, было бы взойти на него, но не может же быть, чтобы туда всех пускали. Над воротами, которые были проделаны в настройке, было написано крупными буквами «Плавучая культ база Профсовета". Слово «база» напомнило Сереже вчерашний разговор – «Наверное, это о ней говорил седой старик. Значит, она шла в тот самый город, в который собирался Сережа. И, конечно, лучше всего было бы ему как-нибудь пристроиться сюда. Вчера Сережа назвал город только для того, чтобы объяснить, каким образом он вдруг очутился в деревне. На самом деле, этот город ничем его раньше не привлекал». Но сейчас, когда он узнал, что это чудесное веселое судно направляется тоже туда, ему уже казалось, что он непременно должен попасть именно в этот город. Сережа поднялся по широким сходням, вошел внутрь и оказался в самом настоящем и даже довольно большом театре. Стулья, почти все уже занятые, были настоящие театральные, прикрепленные друг к другу с откидными сиденьями сцену закрывал бархатный занавес. Перед сценой за барьером сидели музыканты. Просто не верилось, что все это устроено на обыкновенной барже. Сережа посидел, подождал. Отверстия в борту задвинули большими щитами. Музыканты немного поиграли и занавес раздвинулся. Сереже очень понравилась пьеса и артисты играли очень хорошо. Сережа вместе со всеми сидящими в зале хлопал и вызывал артистов, когда кто-то взял его за плечо. Он обернулся. Его хозяйка и широкоплечий парень вместе пробирались к выходу. «Пойдем», – сказал широкоплечий. «Больше ничего не будет». Втроем они вышли на берег. Оркестр, который, чтобы не мешать артистам, молчал, пока шел спектакль, сразу же заиграл снова. Сережа собирался уже пойти посмотреть, как танцуют, но в это время на него налетел пожилой человек – с бородкой клинышком, с усами, торчащими круто вверх, и схватил его за локоть. «Юноша», — сказал он, — «что ты делаешь?» Сережа испугался, думая, что он делает что-нибудь плохое, и растерянно смотрел на человека с усами. «Я спрашиваю», — пояснил тот, — «свободен ли ты сейчас?» «Свободен», — кивнул головой Сережа. «Отлично». «Алексей Степанович!» К ним подбежал маленький человек в синем костюме с лицом, завязанным большой белой салфеткой. Концы салфетки торчали над его головой, как заячьи уши, а глаза смотрели с выражением мучительного страдания. «Алексей Степанович!» – сказал усатый. «По-моему, этот молодой человек отлично может расклеить афиши!» «Ох, не знаю!» Простонал маленький и схватился рукой за щеку. «Наклеит не там!» Они оба посмотрели на Сережу и усатый твердо решил. «По глазам видно, что справится». Сережа не успел помниться, как они сунули ему в руки сверток афиш, ведерко с клеем и кисть, и наперебой начали его инструктировать. Афиши надо было клеить на самых заметных местах, чтобы все их могли прочесть и немедленно. Афиши извещали о кино, которое скоро уже начнется. Так как афиш было всего пять штук, а обойти всю деревню можно было за четверть часа, Сережа справился с поручением очень быстро. Вернувшись на берег, он разыскал Усатого и вернул ему ведерко и кисть. «Спасибо, дорогой», – сказал Усатый. «Да я тебе напишу записку. Тебя бесплатно на кино опустят». Он вынул блокнот и карандаш и начал писать. В это время к нему подошла Сережина хозяйка. «Помог парнишка?» – спросила она Усатого, кивая головой на Сережу. «Афиши расклеил», – сказал Усатый. «Это мой помощник обычно делает, но у него несчастного флюс. Я ему велел лежать с грелкой». «Слушай, милый человек», – сказала хозяйка ласково. «Я, видишь ли, председатель здешней артели!» «Очень рад!» – начал усатый. Но хозяйка его перебила. «Подожди радоваться! Просьба к тебе! Ты без помощника ведь замучаешься?» «Замучаюсь!» – горестно сказал усатый. «Ну вот! А этот парнишка тебе поможет! Ему, видишь ли, в город надо, он у тетки гостил! Ты возьми его с собой, все же тебе полегче будет!» «А съест ведь он пустяки!» «У меня деньги есть», — робко добавил Сережа, но усатый махнул рукой. «Дело не в этом», — сказал он. «Мысль не дурна, но разрешит ли начальство? Погоди, сейчас согласую». Он стремглав умчался на базу и вернулся через пять минут. «Все устроено», — сказал он. «Можешь хоть сейчас тащить вещи». Только уж извини, коек свободных нет. Матрац а стелиться будешь на полу в нашей каюте. И не жалуйся, идти до города будем медленно, с остановками. Сережа торопливо простился со своей хозяйкой и радостный побежал на базу. Ему как раз очень нравилось, что путешествие будет долгое. Глава вторая новый дом путешествие оказалось еще более долгим, чем предполагал сережа места, где работала культбаза были отдалены от центра культурных сил там было немного и жители каждого района добивались чтобы у них база простояла подольше рыбаки перевыполнили план председатель райсполкома звонил в область и заказывал «Люди хорошо поработали и хотят культурно отдохнуть. Дайте кульбазу на неделю». Но в это же время тревожились в Министерстве лесного хозяйства. Сплавщики трудились отлично, сплав прошел раньше срока. Сплавщикам нужен театр, сплавщики хотят танцевать, побольше книг нужно сплавщикам. Лекторы нужны о международном положении по научным вопросам. «Физика интересует сплавщиков». А из райкома уже звонили в совет. «Знаете, как у нас расширили в этом году посевную? Мы победили в соревновании с соседями. Нельзя обидеть наших колхозников». И никому нельзя было отказать, потому что все были правы. В каждом месте, куда приставала база, тоже начинались осложнения – Еще рабочие только собирали на берегу пестро раскрашенные киоски, а уж из отдаленного колхоза на подпрыгивающей автомашине приезжал взволнованный председатель. «Да нас пустяки!» – говорил он. «75 километров! Товарищи лекторы не заметят, как мы их домчим! Три лектора нам просто необходимы! Колхозники интересуются, что там такое Америка вытворяет!» «Много есть непонятного, и еще хорошо бы лекцию о новостях советской науки. Мы живем далеко, до нас не все доходит». «Товарищ», – умолял начальник культбазы, – «поймите, я должен обслужить 30 колхозов за три дня. Хорошо будет, если смогу вам прислать одного лектора». «Ну что же вы», – обижался председатель, – «как можно так говорить?» Пускай поздно вечером приедут или утречком пораньше, нам все равно. Начальник хватался за голову, но чувствовал, что отказать он не в силах. Лекторы читали утром, днем и вечером. Артисты играли по три спектакля в день. Киномеханики уезжали с передвижкой за 60 и сто километров. Утром и вечером, днем и ночью на базе кипела жизнь». И все-таки вместо трех дней база стояла неделю, а уже на следующем пункте волновались, почему не приходит база. «Почему вы задерживаетесь? Приезжайте скорей! У нас хотят слушать лекции, смотреть спектакли, слушать концерты, танцевать под оркестр. Нам нужен ваш юрист, ваш фотограф. Драмкружок ждет вашего режиссера. Везите побольше книг. Почему вы задерживаетесь?» Приезжайте скорее. Ненасытная страна лежала по берегам реки. Страна, которой всего было мало. И если вчера деревня мечтала о том, чтобы приехала кинопередвижка, то после ее отъезда уже начинали подумывать, нельзя ли построить постоянный кинотеатр. И если вчера расходились довольные после популярной лекции – то завтра требовали профессора, чтобы он ввел слушателей в курс всех подробностей своей специальности. И на базе, хотя все были заняты с утра до ночи, царило отличное настроение. Всех увлекал бешеный темп работы, всех радовало сознание того, что они нужны, просто даже необходимы и колхозникам, и рыбакам, и сплавщикам, и лесорубам. Сережа стал вдруг очень важным лицом. Со свертком афиш, с ведерком и кистью он появлялся первым вестником в деревне или в селе. За ним сразу же устремлялась толпа. Все хотели прочесть афишу. Его засыпали вопросами. Какие будут картины? Какие пьесы? Будет ли выставка по сельскому хозяйству? Какие предполагаются лекции? Он отвечал обстоятельно и серьезно. Дети с завистью и уважением смотрели, как с ним, одиннадцатилетним летним мальчиком взрослые беседуют о делах. Расклейкой афиш не ограничивались обязанности Сережи. Скоро лекторы стали просить его помочь, и он в несколько дней, изучив несложную технику волшебного фонаря, стал показывать диапозитивы. Постепенно он вошел в доверие к физику настолько, что тот допустил его помогать при опытах. В кукольном театре он играл роль администратора и очень энергично командовал детьми и зрителями. Словом, очень скоро он стал необходимым членом большого культбазовского коллектива. Его энергичная коренастая фигурка мелькала на каждом спектакле, на каждом киносеансе. Его видели в машине вместе с бригадой, уезжавшей в дальнее село, на лекциях, на концертах и танцах. Он ставил патефонные пластинки, которые в перерывах развлекали ожидавшую публику, помогал печатать газету в кульбазовской маленькой типографии и даже подумывал о том, чтобы самому написать заметку. Так как он был единственным подростком на базе, все уделяли ему очень много внимания – Повар столовой беспокоился, что он худеет, и постоянно зазывал к себе, чтобы угостить его чем-нибудь вкусным. Профессор-физик, читавший лекции об атомной энергии, вдруг зазвал его к себе в каюту и заставил съесть плитку шоколада. Вообще, если бы Сережа не отказывался, он мог бы питаться одними конфетами. Все тревожились, достаточно ли хорошо он одет, и когда его кепка упала в воду, Ему подарили сразу две. Он носил их по очереди, чтобы никого не обидеть. Все спрашивали его, откуда он едет и куда. Ему очень неприятно было врать этим добрым и хорошим людям, но раз начав, он уже не мог остановиться и всем рассказывал одну и ту же историю о том, что гостил у тетки и теперь едет в город домой». Его спрашивали про родителей, и как он живет, и как учится, и как выглядит его город. Сережа рассказывал про намойные пески. Он справедливо предполагал, что все небольшие приречные города должны быть друг на друга похожи. Родителями его были Мурашовы. Климов превратился в родного дядю, и вообще он невольно изображал всю свою жизнь такой, какой она действительно была в намойных песках». Заинтересовался Сережей и начальник базы. Видя его постоянно занятым, помогающим то одному, то другому, начальник возмутился. «Все-таки...» — сказал он. «Это нехорошо. Мальчишка ничего у нас не получает, а мы заставляем его работать. За это, знаете, советский закон может нас сурово одернуть. Он вызвал Сережу к себе. «Штат я зачислить тебя не могу» но я имею право оплачивать людей, которых мы на месте попросим помочь нам. Так вот, за счет этих средств мы тебе заплатим». Сережа поблагодарил и стал чувствовать себя совсем полноправным на базе. Ему было приятно думать о том, что он получает зарплату так же, как и другие. Дни были заняты у всех, и у Сережи тоже. Но когда вечером к базе подходил буксир, сходни поднимались, и баржа тихо отчаливала, чтобы к утру прийти в новое место, работники базы позволяли себе несколько часов отдохнуть. Ох, как тогда становилось на базе весело! Располагались на верхней палубе, и каждый веселил других, чем умел. Артисты пели, плясали, разыгрывали смешные сценки, но развлекать умели не только артисты. Например, тот самый хмурый профессор-физик, который накормил Сережу шоколадом, отлично показывал фокусы, прямо как настоящий фокусник. А бухгалтер и заведующая столовой так смешно разыгрывали сценку между капитаном корабля и мальчишкой, незаметно забравшимся в трюм, что все просто помирали со смеху. Обычно такие вечера кончались хоровым пением. Затягивал певец, который выступал в концертах, Он пел очень хорошо, недаром носил звание заслуженного деятеля искусств, а подпевали ему все. Баржа тихо двигалась по реке, вдоль берегов стояли темные вековые леса или тянулись болота, поросшие высокой, рост человека травой. Порой мерцал огонек одинокого домика, впереди попыхивал негромко буксир. Над вековым лесом и над болотами неслась спокойная, красивая песня. Под эту песню хорошо думалось, и Сереже казалось, что он вернется в намойные пески, что его радостно встретят капитаны, что он научится командовать пароходом и поведет свой пароход по всем огромным рекам страны, и все пассажиры, и все матросы, и он вместе со всеми будут петь такую же широкую, красивую песню, а может быть, даже еще лучшую. А потом, когда все расходились, Сережа укладывался на свой матрац, засыпал. Ему снилось, что он сидит в доме у Мурашовых, и что это его дом, и Василиса Федоровна чинит ему штаны и добродушно ворчит, а Степан Иванович что-то рассказывает и треплет его по голове. Он просыпался огорченный, расстроенный, и снова его томила тоска по родной семье, которую он потерял. Через месяц с лишним база пристала наконец к городу, в который направлялся Сережа Камнев, к пристани подошли днем, но уже с утра Сережа ходил по базе и со всеми прощался. Расставаться с этими добрыми людьми ему было очень грустно, хотя он понимал, что база не настоящий дом, а только временное жилище. Люди, бывшие на базе, как бы хорошо они ни относились друг к другу, были все-таки случайные спутники. Путешествие кончится, и они разойдутся. Куда же идти Сереже? Он ни с кем не мог посоветоваться. Для этого надо было рассказать свою историю. Но если кто-нибудь из взрослых узнает, что он убежал из намойных песков и что его, вероятнее всего, ищут, каждый сочтет обязательным сообщить капитанам, где находится мальчик». Многие порывались проводить Сережу до дому и сдать родителям с рук на руки. Чтобы отвертеться, Сережа сказал, что он зайдет сейчас к отцу на работу, потому что дома у них, наверное, никого нет, и что вечером они с отцом непременно придут на базу. Он даже не получил денег, сказав, что пускай лучше отец получит. Опять ему неприятно было обманывать, но он не видел другого выхода. И вот с мешочком, набитым подарками, сопровождаемый наилучшими пожеланиями, спустился Сережа Камнев по широким сходням культбазы и, помахав на прощание рукой, пошел по незнакомой улице незнакомого города. Действительно, оказалось, что город этот очень похож на мойные пески. Такие же зеленые улицы, спускающиеся к реке, такие же дома с палисадниками – Только деревья здесь были старые, потому что фашисты сюда не приходили, и город не горел. На высоком холме стоял старинный Кремль. Стены его поросли мхом, а во рву выросли высокие густые деревья. Присев на склоне рва и грызя плитку шоколада, подаренную на прощание, стал Сережа раздумывать, что ему делать дальше. «Можно», – рассуждал он, – рассказать коротко, что со мной случилось, и попросить, чтобы меня отправили в Псков, в детский дом, в котором я вырос. Он подумал, и не захотелось ему в Псков. Как бы там ни было, а все-таки возвращается он как бы выгнанным. Может, кто-нибудь и смеяться будет. Да, может, и капитаны запросят, не вернулся ли Сережа Камнев. И он отверг этот план. Соворовское училище», есть ли оно здесь, примут ли его без всяких бумаг. Кроме того, поступив туда, уж, наверное, будешь сухопутным офицером. Нахимовского училища здесь, вероятно, нет. А Сереже все-таки очень хотелось стать когда-нибудь капитаном. Подумал-подумал Сережа Камнев и решил, что надо ему идти в районный отдел народного образования. Взял он снова мешочек, подошел к милиционеру, спросил, как пройти и пошел. Районный отдел народного образования помещался в Кремле, в старом здании, в котором когда-то прежде жил архиерей. Заведовала отделом молодая женщина, недавно еще работавшая учительницей в одной из здешних школ. Когда Сережа вошел в приемную, секретарши не было, она ушла обедать. Сережа открыл дверь и просунул голову в кабинет. «Можно?» – спросил он. Заведующая Ольга Семеновна Иванова сидела за столом и перелистывала бумаги. Она подняла голову и рассеянно сказала. «Можно». В кабинет вошел мальчик с узелком. «Здравствуйте». «Здравствуй», — ответила Иванова. «Что тебе?» «Мне нужно в детский дом». «Ах так», — сказала Иванова. «А почему тебе туда вдруг захотелось?» «А я хочу там жить, и потом мне надо учиться, скоро начнутся занятия». «А где ты раньше жил и где раньше учился?» Мальчик замялся, переступил с ноги на ногу и с тоской посмотрел в окно. «Я не могу сказать». «А у тебя документы какие-нибудь есть?» Мальчик отрицательно покачал головой. А как тебя зовут? Сережа. А фамилия? Николаев. А зачем ты неправду говоришь? Мальчик молчал. Иванова смотрела на него и думала, кто он и почему пришел. Безнадзорный мальчик? Сирота, у которого скверный опекун? Но одет он хорошо, выглядит сытым. Не похоже. Может быть, обиделся за что-нибудь на родителей и сгоряча решил жить самостоятельно? Тогда нужно выяснить. Если родители обращались с ним плохо, отберем у родителей и возьмем в детский дом. Если же это каприз, глупость, отправим домой и помирим с родителями». Мальчик стоял, держа узелок в руке, и от смущения, немного скривив лицо, смотрел в окно. «Слушай, Сережа». Ласково обратилась к нему Иванова. «Так просто, в детский дом я тебя взять не могу. Документов у тебя никаких нет. Фамилию свою ты назвать не хочешь. Откуда ты, кто ты такой, не говоришь. Так у нас ничего не выйдет». «Ну, хорошо», – уныло сказал мальчик. «Простите». Повернулся и пошел к двери. «Постой», – крикнула растерянно Иванова. «Куда же ты уходишь?» «Так вы же не можете меня принять!» «Если ты мне скажешь, откуда ты и как твоя фамилия, я тебя приму!» «Спасибо!» – ответил мальчик. «Я не могу сказать!» И опять пошел к двери. «Иди сюда!» – прикрикнула Иванова. «Садись и рассказывай, ты здешний или приезжий?» «Я приехал». «Пароходы сегодня не приходили. Поезд придет только через час. На чем же ты мог приехать?» «Я приехал», – упрямо повторил мальчик и уставился в пол. «Фу ты какой упрямый», – вздохнула Иванова. «Ты пойми, как же я могу тебя принять, если ты ничего не хочешь говорить?» «Я знаю». — жалобно сказал мальчик. — Но я не могу. — Ну, я тоже тогда не могу, — рассердилась Иванова. Мальчик встал и взял узелок. — Я понимаю, — промолвил он. — Простите, спасибо. И пошел к двери. Мальчик открыл дверь, поклонился на прощание и вышел. Дверь закрылась. Иванова думала, что в последнюю минуту он остановится, Отпустить его она не могла. Может быть, мальчика ищут родителей, а мальчик уйдет, исчезнет, и мало ли что с ним может случиться. Она никогда не простит себе, что позволила ему уйти. Может быть, думала Иванова с ним действительно жестоко обращались. Бывают такие случаи. И она заставит мальчика вернуться туда, где с ним обращаются плохо. Она все еще ждала, что дверь откроется снова, что мальчик вернется и расскажет, кто он и откуда. Но мальчик не возвращался. Она вскочила из-за стола, в конце концов, если он будет в детском доме, она всегда успеет с ним поговорить. И если он откуда-нибудь сбежал, это непременно станет известно. Она выбежала в приемную. В приемной никого не было. Она нагнала Сережу на лестнице почти у самого входа. «Зайди ко мне», — сказала она. Мальчик кивнул головой и стал подниматься вслед за ней. Она вошла в кабинет, села за стол, и он снова стоял, переминаясь ноги на ногу, держа узелок в руке. «Вот что», — сказала Иванова, — «мы примем тебя в детский дом. Ты будешь там жить и учиться, а потом ты нам скажешь, откуда ты. Хорошо?» «Нет, я не смогу вам сказать». «Ну, хорошо!» – махнула рукой Иванова. Она написала записку с заведующей детским домом, протянула было ее Сереже, но передумала. «Я тоже пойду с тобой, мне все равно туда нужно по делу». Вдвоем они вышли на улицу и пошли. Невысокая стройная женщина и коренастый мальчуган с узелком в руке. Городок был небольшой, и далеких расстояний в нем не существовало». Детский дом помещался в двухэтажном каменном здании, окруженном фруктовым садом. Их встретила заведующая, пожилая женщина, прихрамывающая на одну ногу, с веселым улыбающимся лицом. Хромота ей не мешала ничуть. Она, и прихрамывая, так быстро ковыляла целые дни по дому, везде успевая и все видя, так домовито хлопотала, что весело было на нее смотреть». Звали ее Софья Андреевна, а запросто – тетя Соня. Иванова и Софья Андреевна оставили Сережу в первой комнате, а сами прошли в кабинет. Иванова рассказала все, что она думала о Сереже. «Ничего», – сказала Софья Андреевна. «Поживет, привыкнет и, может быть, сам расскажет». Она позвала Сережу. «Вот что, Сережа», – сказала она. «Ты теперь иди». «Тебе и стопят ванну, дадут тебе белье, штаны, куртку, фуражку. Знакомься со своими товарищами, а вечером мы с тобой поговорим. Кстати, что у тебя в узелочке?» «Тут разное, ответил Сережа, развязал мешочек и высыпал его содержимое прямо на стол. «Возьмите, мне не нужно». На стол высыпались шоколадки, конфеты, пряники, детский пистолет, перочинный нож. «Откуда это у тебя?» – спросила Софья Андреевна. «Мне подарили». «Ну хорошо, хорошо. Бери все это и иди». Через час Сережа Камнев был занесен в списки воспитанников детского дома под фамилией Николаев. Это была уже третья фамилия, которую он носил за свою короткую жизнь. Глава третья. Снова ищут. То, что Сережа может оказаться на плавучей культбазе, никому не пришло в голову, а о его исчезновении были оповещены капитаны всех судов, ходящих по большой реке, и начальники ближайших железнодорожных станций. Его искала милиция для того только, чтобы объяснить ему, что его по-прежнему любят и ждут, но ну, а Сережи не было. Никаких вестей. Сообщили платовщикам, командам буксиров, шкиперам барж, но никто из них не подвозил неизвестного мальчика. Телеграфировали в Псков. Не вернулся ли в свой детский дом Сережа Камнев? Оттуда ответили – нет, Сережа Камнев не возвращался. Григорий Алексеевич Антонов и Сережа Новожилов уехали в Венск, Голубева в Ленинград. В доме Мурашовых стало пустынно и скучно. По вечерам Василиса Федоровна и Степан Иванович долго не спали, вздыхали и думали, куда мог исчезнуть мальчик. В свободные часы собирались капитаны на пристани, вздыхал Климов, поглаживая рукой пушистые усы, вздыхали Кононов и Важенов. Славный был мальчик. Если за него взяться как следует, хороший вышел бы человек». Прошел август, прошел сентябрь, прошел октябрь. Время от времени Мурашовы писали Голубевой в Ленинград, хотя она им обещала, что сразу напишет, если узнает что-нибудь. Им все казалось, что, может быть, она забыла или написала, но письмо ее затерялось, и они снова и снова запрашивали, нет ли новостей. Голубева отвечала, пока ничего нового нет, если будет – сообщу. Ее тоже очень интересовало, куда делся Сережа. Не мог же мальчик провалиться сквозь землю. Если бы с ним случилось несчастье, она бы знала об этом. Со времени Сережиного бегства ни один мальчик не утонул, не попал под поезд, не был раздавлен машиной. Ни один неизвестный мальчик не был доставлен в больницу. Ни один неизвестный мальчик не был принят в детский дом». Следует объяснить, почему Голубева не знала, что в маленьком городке принят в детский дом мальчик по фамилии Николаев, так как никому не пришло в голову, что Сережа попал на плавучую культбазу. Все знали, что пассажиров туда не принимают. Никто не предполагал, что он мог забраться так далеко. Голубева сообщила о Сережином исчезновении во все детские дома Ленинградской области, оттуда она и ждала известий. Но город, в который попал Сережа, принадлежал к другой области, поэтому Софья Андреевна ничего не знала об исчезновении Сережи Камнева и ничего не сообщила Голубевой о появлении Сережи Николаева. В Ленинграде Голубева справилась в Суворовском и Нахимовском училищах, в Управлении трудовых резервов, в школах фабрично-заводского обучения, а Сережи не было ни слуху, ни духу. А в маленьком городе, на берегу реки, тревожилась заведующая домом Софья Андреевна. Прошло три месяца с тех пор, как к ней поступил новый воспитанник, а она и сегодня знала о нем столько же, сколько в первый день поступления. Ничем, ни просьбами, ни уговорами нельзя было от Сережи ничего добиться. Он нравился Софье Андреевне, он был хороший товарищ, другие мальчики любили его, Учился он хорошо и производил впечатление мальчика откровенного, которому нечего скрывать. Не было в нем ничего такого, что заставляло бы предполагать тяжелое прошлое, горькие воспоминания, забитость, запуганность. И в то же время, как только доходило дело до его прошлого, Сережа мрачнел, отмалчивался, отводил глаза или отворачивался и начинал ковырять пальцем в стене. Была у него такая нелепая привычка. Сначала Софья Андреевна ждала, что кто-нибудь в городе заявит об исчезновении мальчика. Но, по-видимому, и в городе, и в районе все мальчики находились на своих местах. В районный отдел народного образования никаких заявлений не поступало. Тогда Иванова по просьбе Софьи Андреевны написала в область. Но, оказывается, в целой области не пропало ни одного мальчика. Иванова попросила областных работников сообщить Министерство просвещения о появлении неизвестного мальчика. Из министерства ответили, что справки будут наведены и пока пусть мальчик живет в детском доме и пусть к нему не пристают с расспросами. Работник министерства написал такой неопределенный ответ просто из осторожности. На самом деле он был уверен, что прошлое таинственного мальчика будет раскрыто. За несколько дней до письма Ивановой он получил письмо от Голубевой, в котором рассказывалась история Сережи Камнева. Работник министерства положил письмо Ивановой в другой конверт и отправил его Голубевой. В середине ноября Голубева получила очередное письмо от Мурашовых. Они поздравляли ее с праздником, желали ей всяких удач и коротко сообщали, что у них все по-прежнему и новостей никаких нет. «Скучаем мы очень, Елена Андреевна по Сереже», – писала Василиса Федоровна в конце письма. «Нам без него и праздник не в праздник. Каждый день с нетерпением жду почтальона. Все надеюсь получить от вас весточку». Голубева понимала, что ради этого и написано было письмо, что Мурашовы живут надеждой на то, что Голубева найдет Сережу. И в этот же день пришло письмо из министерства. Голубева сразу решила, что Сережа Николаев и Сережа Камнев – одно и то же лицо. Все сходилось. И возраст, и наружность. Она только не могла понять, где Сережа провел целый месяц. От того дня, когда он спрыгнул с моторной лодки, до того дня, когда он явился в районный отдел народного образования. Но это было не так уж важно. В главном, в том, что Сережа найден, она почти не сомневалась. Она уже начала было писать письмо Мурашовым, но остановилась. А вдруг все-таки это ошибка? Елена Андреевна подумала и пошла посоветоваться к своему начальнику. Начальником ее был Финагин, тот самый Финагин, который первый помог когда-то Мурашову в поисках сына капитана Новожилова. Он знал подробно всю историю двух мальчиков и очень ею интересовался. «Вероятно, тот», – сказал он, прочтя письмо из министерства. «Но надо проверить. Знаете что? Поезжайте сами. Дело ведь идет о судьбе человека. Скажите, чтобы вам выписали командировку». Так случилось, что в середине ноября в маленьком городе у дверей детского дома позвонила высокая полная женщина и попросила провести ее к заведующей. Софья Андреевна и Иванова уже ждали ее. Поздоровавшись, Иванова сказала, «Мы обе мучимся от нетерпения. Посмотрите скорее на него и скажите, тот или не тот». «Подождите», сказала Голубева, «я хочу посмотреть на него, но так, чтобы он меня не видел. Может быть, все-таки это не он». «Прежде всего», сказала Иванова, «я хочу знать». «Он сделал что-нибудь плохое?» «Нет», – улыбнулась Голубева. «Он только не до конца поверил хорошим людям». Все три женщины очень волновались, хотя и старались не показать этого. «Я очень рада», – сказала Софья Андреевна. «Мне все время казалось, что он хороший мальчик». «Как он ведет себя?» – спросила Голубева. «Вообще говоря, хорошо» что значит вообще говоря видите ли софья андреевна замялась он хорошо учится послушен исполнителен но чем то вы все таки недовольны спросила голубева мне иногда хочется сказала софья андреевна чтобы он был живее товарищи вмешалась иванова у нас еще будет время поговорить Я хочу, наконец, знать, кто этот мальчик. «Мальчики сейчас готовят уроки», — сказала Софья Андреевна. «В комнате стеклянная дверь, через которую вы можете посмотреть». «Хорошо», — Голубева встала. «Пойдемте». Три женщины, стараясь ступать как можно бесшумнее, прошли по коридору и остановились у стеклянной двери одной из комнат. «Смотрите», — сказала Иванова. «Мы вам не будем указывать, который он». Голубева посмотрела сквозь стекло. Она видела Сережу один раз в жизни, если не считать военных времен, и то в течение нескольких минут. И все-таки она его сразу узнала. Он сидел за вторым столом у окна и читал какой-то учебник. Как раз, когда Голубева посмотрела на него, он повернулся к своему соседу, и она ясно видела его лицо». «Он!» – сказала она негромко. «Совершенно точно он!» Иванова взяла ее под руку и отвела от двери. «Пойдемте скорее в комнату Софьи Андреевны!» – сказала она. «Я должна немедленно выслушать его историю!» Голубева рассказала, о Софье Андреевна и Иванова слушали. Когда рассказ был кончен, все трое немного помолчали. «Какая...» «Странная история», – подумала вслух Софья Андреевна. «Странная и, в сущности говоря, поучительная. Мы должны переписать к этой истории хороший конец», – заметила Иванова. «Я об этом и думала всю дорогу», – Голубева встала и прошлась по комнате. «Вы понимаете, сейчас очень легко все испортить. Можно сделать так, что и Мурашовы не будут иметь сына» и Камнев не будет иметь родителей. «Мальчик сам должен вернуться к ним», сказала Иванова. «Вот-вот», — Голубева кивнула головой. «Софья Андреевна, мальчик скучает по дому?» «Как вам сказать...» Софья Андреевна замялась. «Я очень боюсь ошибиться. По-моему, да. Во всяком случае, что-то его мучит. Я уж вам говорила... Он, мне кажется, недостаточно живым мальчиком, находит на него иногда задумчивость. «Он должен сам, по своей воле, вернуться к Мурашовым», решительно сказала Голубева. «А если не вернется?» спросила Софья Андреевна. Голубева пожала плечами. «Если не вернется, значит, ему и не следует возвращаться. Привязывать насильно ребенка к приемным родителям – По-моему, мы не имеем права, тем более, что у него есть выбор. Живя у вас, он окончит школу, выберет специальность, станет человеком. Если он перешагнет через стыд, обиду и самолюбие, значит, его дом действительно у Мурашовых. А если не перешагнет, тогда их хлопотать нечего. Значит, вы считаете, спросила Иванова, что нужно просто все оставить, как есть. Голубева резко мотнула головой. «Только не это. Он ведь не знает, как его встретят. Ему надо помочь. Если позволите, я поговорю с ним. Во-первых, я сообщу ему фактическую сторону дела, которую он не знает. Во-вторых, постараюсь, чтобы он несколько иначе посмотрел на свое поведение. Пусть он, с одной стороны, поймет, что возвратиться не так уж страшно». А с другой, пусть вспомнит все, чем швырялся так легкомысленно. А дальше, пусть решает сам. Силой тащить в намойные пески мы его не будем. Да, сказала Иванова. С этим я согласна. Вы сейчас хотите с ним разговаривать. Откладывать нечего, сказала Голубева. Здесь. Можно здесь, если нам не будут мешать. Иванова и Софья Андреевна вышли. Голубева осталась одна. Она волновалась. Человеческая судьба зависела от того, найдет ли она убедительные слова. Быстрые мальчишеские шаги послышались за дверью. Неуверенный голос спросил «Можно?» «Войди», — сказала Голубева. Она стояла у шкафа с книгами и, казалось, внимательно разглядывала корешки. «Вы меня звали?» — спросил Сережа, входя. «Это я тебя звала, Камнев», – ответила Голубева и повернулась к нему лицом. Сережа посмотрел на нее и вздрогнул. Краска медленно залила его щеки. Кажется, была секунда, когда он хотел просто повернуться и убежать. «Елена Андреевна», – сказал он растерянно. «Да», – сказала Голубева. «Это я». Глава четвертая. Разговор с глазу на глаз. Голубева села за стол и внимательно посмотрела на Сережу. Опустив голову, Сережа разглядывал шашки паркета. Рядом с ним штукатурки штукатурке стены была проковырена небольшая дырка – Ее проковырял сам Сережа или другой какой-нибудь мальчик в минуты покаянных раздумий, пока его стыдила за какой-нибудь нехороший поступок Софья Андреевна. Сережа протянул палец к дырке, ковырял ее, потом отдернул руку и переступил с ноги на ногу. «Однако много ты причиняешь хлопот своим друзьям», сказала Голубева. «Три месяца я ищу тебя по всем детским домам». Три месяца твои друзья-капитаны не дают мне покоя, засыпают меня письмами и телеграммами. А ты преспокойно живешь здесь и даже не подумал написать, что с тобой все благополучно? Я не думал, буркнул Сережа, что им интересно. Молодец, Голубева развела руками. Ничего не скажешь. Значит... Ты не хочешь к ним возвращаться? Нет, не хочу, сказал Сережа, внимательно разглядывая носок своего ботинка. Почему? спросила Голубева. Так, буркнул Сережа. Он опять сунул палец в дырку в стене и медленно шевелил им. Голубева сказала, внимательно глядя на него: Я тебе скажу, почему ты не хочешь. Серёжа поднял на неё глаза, снова опустил их и сказал «Нет, не говорите». «А я всё-таки скажу. Тебе стыдно?» «Ничего мне не стыдно», — хмуро пробормотал Серёжа. «Нет, стыдно», — Голубева негромко хлопнула ладонью по столу. «И правильно, что стыдно». «Ты, по совести говоря, так отвратительно себя вел, что всякий бы на твоем месте стыдился!» Сережа устремил взгляд на дырку в стене, снова сунул в нее палец и пробурчал. «Никак я себя не вел!» «Неправда!» — Голубева встала из-за стола и зашагала по комнате. «Люди нянчатся с тобой, как с родным сыном, учат тебя, хотят из тебя человека сделать!» «А ты убегаешь, даже не простившись, даже не поблагодарив. Красиво это, да?» Из дырки в стене штукатурка тоненькой струйкой сыпалась на пол. «Ты пальцем в стене не ковыряй, ты отвечай. Красиво, да?» «Ну и пусть некрасиво», – пробормотал Сережа, опустив руку. «А я не хочу». «Отлично!» Удовлетворенно сказала Голубева. «Так, значит, я им и передам. Сережа считает, что благодарить ему вас не за что, и прощаться с вами было незачем». «Нет», — сказал Сережа и поднял на Голубева умоляющие глаза. «Что нет?» — спросила Голубева. «Не передавайте. Но ведь получается так». «Нет» сказал Сережа и снова сунул палец в стену. Что? Нет, спросила Голубева. Не получается, сказал, отворачивая Сережа. Перестань ковырять штукатурку, слышишь? Отойди от стены. Сережа втянул носом воздух, неохотно отошел от стены и уставился в верхний угол окна. А как же получается? Сережа вздохнул и неохотно проговорил. «Они же думали, что я сын их покойного друга, и поэтому меня взяли. А я совсем другой мальчик, но я и ушел. «Как тебе не стыдно говорить такое про хороших людей?» – возмутилась Голубева. «Получается, что тебя чуть ли не выгнали, да?» «Нет», – тоскливо сказал Сережа. «Что нет?» «Не получается». «Ну, а как же?» «Но просто пришел настоящий мальчик, и я ушел, вот и все». «Неправда», — резко сказала Голубева. «Вдруг застеснялся, что он не сын Новожилова. Ах, он, видите ли, в смешном положении. А тут как раз нечего стыдиться, потому что ты ни в чем не виноват. И совершенно не важно, чей ты сын». Ну и пусть, сказал Сережа, скривил лицо и снова втянул носом воздух. Что, ну и пусть! Ну и пусть! Он откровенно всхлипнул. Пусть думают, что я неблагодарный. Он помолчал, стараясь удержаться от слез, всхлипнул и продолжал. И Степан Иванович, и Тетя Вася, и Андрей Васильевич, и Всей Фадеич, и Сирот. Дальше он удержаться не мог и зарыдал. И Сироткин, договорил он, рыдая. Они уже меня, наверное, забыли. У него дрожал подбородок, морщилось лицо, и слезы потоком текли по его щекам. Успокойся, сказала Голубева, выпей воды. Она налила воды из графина и с графиной протянула ему стакан. Сережа расплескал воду, и вода потекла по подбородку ему на грудь. Не хочу, рыдал Сережа. Пусть я лучше умру. Глупости прикрикнула голубева. Пей сейчас же. Сережа выпил глоток и отставил стакан. Слезы перестали течь по его лицу, но он еще всхлипывал, закусывая нижнюю губу. Стыдно! — сказала Голубева. — Мужчина, хнычишь точно девчонка. — А я не хнычу, — схлипнул Сережа. — Я так. — Хорошо. Голубева снова зашагала по комнате. — Ты знаешь, о чем мы тогда говорили? — Когда? — схлипнул Сережа. — Когда мы собрались в доме приезжих. — О том, — схлипнул Сережа. Куда меня деть? Вот выдумщик, удивилась Голубева. Нет, верно. Сережа теперь всхлипывал реже и слабее. Он уже мог говорить почти гладко. И, наверное, жалели меня и хотели как-нибудь осторожно меня тослать, чтобы мне не очень обидно было. Ну, а я взял да и сам ушел. На лице его снова появилось упрямое выражение. «Ну и вы, повторила Голубева. «Смотри, как все подробно придумал. И знаешь, все ведь неверно!» Сережа вынул платок, вытер слезы, высморкался, снова отвернулся к стене и уставился в маленькую дырочку, в которой ковырял пальцем. «А о чем же?» — спросил он. «А я тебе сейчас расскажу». Голубева села за стол и откинулась на спинку кресла. «Прежде всего говорили о том, как бы на тебя плохо не подействовала эта история. Беспокоились, как бы ты себя не стал плохо чувствовать». Она прищурилась, вспоминая. «Еще говорили о том, что ты парень хороший, смелый, способный, что из тебя выйдет настоящий капитан, если ты, конечно, будешь учиться». «Кто это говорил?» – спросил Сережа, скосив на Голубеву глаза. «Мурашов, Василиса Федоровна, Климов, Сироткин, Кононов», – перечислила Голубева. «И Кононов?» – спросил Сережа и всхлипнул, но очень слабо, вероятно, в последний раз. «Да», – сказала Голубева, – «и все они сидели и думали, как бы тебя не обидеть». «Ну и что же?» «Ну и решили», — сказала Голубева, «что если ты настоящий человек, то переживешь, а если ты размазня...» Голубева тыкала в Сережу указательным пальцем. «Если ты человек слабый, неустойчивый, тогда действительно это может плохо на тебя повлиять, и тогда лучше тебя забрать оттуда. Я им сказала, что могу взять тебя в детский дом». Сережа теперь прямо смотрел на Голубеву и внимательно слушал ее. «Ну, а они что?» – спросил он. «Они что?» – Голубева пожала плечами. «Они стали говорить, что ты человек настоящий, что у тебя сильная воля, твердый характер и что они тебя ни за что и никуда не отпустят». «Ну?» – спросил Сережа и опустил голову. «Ну, а ты, значит, решил, что это неверно?» Голубева смотрела на Сережа в упор. «Что ты неустойчивый, слабый мальчик, и что тебе нужно переменить обстановку». «Я думал, — хмуро сказал Сережа, — что они меня все равно отошлют. И ты мог так думать о них? Эх ты!» Она встала и начала ходить по комнате, Сережа стоял, полуотвернувшись к стене. Я же не знал, сказал он извиняющимся тоном. Это же все-таки не родная моя семья. Ну, знаешь, скипела голубева, это просто стыдно так говорить? Подумаешь, казанская сирота, да ты вспомни всю свою жизнь, хоть она еще и коротенькая. «Враги подходят, для тебя капитаны жизнью рискуют, спасите мальчика! Генерал от раненых машину берет, спасите мальчика! Война идет, стране голодно, трудно, везите хлеб в детский дом, мальчик есть хочет! Везите дрова в детский дом, мальчик мерзнет! Везите игрушки, мальчику скучно, везите книги, мальчику учиться надо!» Занятые почтенные люди, которые тебя и в глаза не видели, ездят чуть ли не по всей стране и ищут мальчика. В учреждениях ответственные работники время тратят, в архивах роются, как бы ни пропал мальчик, как бы ни затерялся. Машинист с капитанами до хрипоты спорят, кем быть мальчику, чему ему лучше научить. Не о тебе спорят, какая разница о таком же, как ты». Я, старая женщина, мечусь, как сумасшедшая, по всем детским домам. Несчастье, пропал мальчик. Смотри!» Голубева подошла к столу и вынула из сумки пачку писем и телеграмм. «Вот письмо. Мурашов пишет. Где мальчик?» «Вот еще письмо. Где мальчик?» «Вот телеграмма. Где мальчик?» Она подносила к лицу Сережи письма и телеграммы и повторяла. «Где мальчик? Где мальчик? Где мальчик?» «А что ты такое особенное? Обыкновенный мальчик, и это тебе не родная семья?» Она смотрела на Сережу и, кажется, ожидала ответа, но Сережа молчал и только тыкал пальцем в стену. «И перестань ковырять в стене!» – строго сказала Голубева. «Что у тебя за нелепые привычки появились? Сейчас же перестань, слышишь?» Сережа отдернул руку. Он стоял перед Голубевой прямо, смотрел ей в глаза и молчал. «Вернешься ты к ним или не вернешься?» Совсем другим, деловым тоном спросила Голубева. «Не знаю», — сказал Сережа. Помолчал и добавил тихо. «Совестно». «Совестно, совестно!» — Голубева села за стол. «Ишь ты какой совестливый! Хорошо!» «Иди, не стану я тебя уговаривать. Не хочешь? Не надо. Иди, слышишь?» Сережа медленно пошел к выходу. «Подожди», – окликнула его Голубева. Сережа остановился. «Вот что, ты подумай и решай сам. Как тебе желание и совесть твои подскажут. И если надумаешь ехать, скажешь Софье Андреевне, понял, она купит тебе билет и посадит в поезд». Мурашов мне месяц назад для тебя деньги прислал. Вдруг ты захочешь ехать, так чтобы не было из-за этого задержки. Иди. Сережа пошел к двери, но Голубева окликнула его. Ей оставалось сообщить Сереже немаловажное известие. «Между прочим», сказала она, как будто не придавая этому особенного значения, «Сережа Новожилов остался у своего приемного отца, машиниста Антонова». Он, кажется, тоже собирается стать машинистом. Сережа повернулся, хотел что-то сказать, но промолчал, вышел и закрыл за собою дверь. Глава пятая. В обратный рейс. Прошел ноябрь, ударили морозы, землю занесло снегом, лед сковал реки. Пароходы стали на ремонт. Шла к концу вторая четверть учебного года. А Сережа все еще не брал у Софьи Андреевны денег, которые Голубева оставила ему на отъезд. Софья Андреевна ни о чем Сережу не спрашивала. Она держала себя так, как будто его прошлое ей неизвестно. Но он, конечно, отлично понимал, что Голубева ей все рассказала. Не раз Иванова спрашивала у Софьи Андреевны, «Ну что, не собирается в путь наш маленький капитан?» «Нет», — отвечала Софья Андреевна. «Не собирается». «Что же?» — спрашивала Иванова. «Совсем решил остаться у нас?» «Не знаю», — Софья Андреевна пожимала плечами. «Не могу понять. Учится отлично, лучше, чем раньше. Держится спокойно, играет с ребятами, увлекается лыжами». Я уж несколько раз думала заговорить с ним. «Не надо», – качала головой Иванова. «Предоставим все времени. Думаю, что он найдет правильное решение». На самом деле Сережа Камнев переживал нелегкие дни. После того, как его приняли в детский дом, Сережа долго еще тосковал по капитанам, по Василисе Федоровне, по Степану Ивановичу, по Феде Гречихину. Каждый раз, когда на озере раздавался гудок парохода, его охватывала тоска. Часами он мог вспоминать все подробности своей жизни у капитанов. Иногда вечером, лежа в постели с закрытыми глазами, когда все думали, что он уже спит, он восстанавливал в памяти какой-нибудь день на громобое. Обыкновенный, ничем не замечательный день. Или какой-нибудь вечер в доме у Мурашовых. Что сказала Василиса Федоровна, что он ей ответил, как она засмеялась, что делал или сказал Мурашов. Но с тоской вспоминая дни, прожитые в намойных песках, Сережа знал совершенно точно. Все это прошло, все это кончилось, не вернется, и он ничего сделать не может. Постепенно воспоминания становились менее и менее яркими. Новая жизнь вовлекала его в круг своих интересов, завязывались новые отношения, возникали новые дружбы. Уже Сереже было очень важно, что учитель похвалил его изложение. Уже ему было очень обидно, что он не умеет делать стойку, которая так отлично выходит у Васи Егорова. Серёжа как бы выздоравливал от болезни. Конечно, он никогда не смог бы забыть того, что с ним произошло. Намойные пески оставили в нем неизгладимый след – Но тоска, та живая, острая тоска, которую он чувствовал первое время, смягчилась и приобретала другой характер. И теперь он с грустью вспоминал потерянных своих друзей, но жизнь без них уже не казалась ему безнадежно мрачной. Он думал о своем будущем и представлял его себе довольно ясно. Прежде всего, он твердо решил стать капитаном. Пусть не в намойных песках, но все равно он еще войдет в штурманскую рубку и повернет ручку машинного телеграфа. Он добьется этого, как бы ему ни приходилось трудно. Об этих своих жизненных планах он не говорил никому. Пока надо было не разговаривать, а из готовиться к будущей своей профессии. Он знал, что судовождение требует знания математики, В школе он проходил еще только арифметику. Все равно это было уже начало. Сережа занялся арифметикой и вскоре не имел в классе соперников по этому предмету. Капитан дальнего плавания должен знать языки. Мало ли куда закинет его судьба. Сережа зубрил английские слова и часами усваивал мучительно трудное произношение». Последнее время учитель уже специально для него приносил несложные рассказы Генри и Джека Лондона. И Сережа, правда, со словарем читал их довольно свободно. Успехи увлекали его, пусть ненамного, но цель приближалась и становилась реальной. Он взялся за географию. О ветрах, о климате, о морских и воздушных течениях он на зубок выучил по учебнику и прочел все, что удалось достать библиотеки. Кроме этого, он читал все, что мог об истории мореплавания, о путешествиях, о кораблекрушениях, обо всем, что, по его мнению, должен был знать моряк. Невольно он потянулся и по другим предметам. Нельзя быть первым по арифметике, языку и географии и отставать по русскому и по истории. Учителя не могли им нахвалиться. Но не потому радовался Сережа своим успехом. Все время он видел перед собой прекрасную свою цель – повести по морям и рекам гордые советские корабли. И этот главный жизненный интерес смягчал для него тоску по утраченной семье. Но вот появилась голубево и сразу воспоминания о намойных песках ожили. Ему теперь было о чем подумать. Все оказалось не так, как он предполагал. Его вовсе не выгнали, узнав, что он не сын погибшего капитана, Наоборот, его искали, о нем волновались, без него скучали. С намойными песками не было, значит, кончено. Он мог вернуться туда в любую минуту. Когда он пришел после разговора с Голубевой в комнату, где мальчики готовили уроки и раскрыл учебник по истории, строки прыгали у него в глазах, и он не мог разглядеть ни одной буквы. Первое чувство было ликование, он бы с удовольствием прошелся сейчас на руках, сыграл бы в чехарду или поборолся бы с кем-нибудь. В нем бушевала энергия. Неожиданно для самого себя он ущипнул своего соседа Петьку Ковалева, который, заткнув пальцами уши, самозабвенно учил английские слова. Петька, не отрываясь от книги, толкнул его локтем в бок и продолжал повторять: Тетрадь, копибук. Карандаш, пенсил. Сережа подумал, что можно бы пойти сейчас к Софье Андреевне и попросить ее купить билет на ближайший поезд. Наверное, есть поезд через час, а за час он вполне успеет собраться. Он даже закрыл было книжку и привстал, но подумал и снова сел. Все-таки вернуться в намойные пески было не так уж просто. Сережа решил не торопиться. «Капитан должен принимать продуманные решения». Радость переполняла его. Ему хотелось рассказать всем, что его ищут и ждут замечательные люди, серьезные капитаны, знакомством с которыми любой мальчик мог бы гордиться. Но он однажды решил никогда не хвастать и должен был выполнить это решение. Вечером, улегшись в постель, он закрыл глаза, представил себе комнату Мурашовых. Василису Федоровну за шитьем, веселые ласковые глаза Степана Ивановича. И даже вздрогнул от радости. «Все это будет!» В восторге он дрыгнул под одеялом ногами. «Это было так хорошо, что не могло достаться даром. Это надо было заслужить!» Сереже теперь казалось, что все хорошее непременно должно быть заслужено. «Иначе какое же удовольствие!» Что он мог сделать, чтобы заслужить право вернуться в намойные пески? Он готов был сделать все, что угодно, но он ничего не мог придумать. Если бы, скажем, случился пожар, он мог бы гасить огонь, не жалея жизни. Но на пожар трудно было рассчитывать. Никто не собирался так же ни тонуть, ни висеть над пропастью. Сережа решил не гнаться за недостижимым. Плох капитан, который сразу рвется к штурвалу. Надо сначала хорошо драить палубу и старательно протирать стекла фонарей. Итак, решение принято. Прежде всего, выдержка и спокойствие. В конце четверти должны быть одни пятерки. Если будет хотя бы одна четверка, он в намойные пески. Ехать не имеет права. Придумав этот не слишком эффектный, но разумный и солидный выход из положения, Сережа счастливый заснул. Утром ему пришла в голову еще одна мысль. Если капитаны волнуются о его судьбе, надо им сообщить, что он жив и здоров. Но если он сообщит, они, наверное, сразу приедут за ним, и он не сможет выполнить свой так хорошо придуманный план. Он так ничего им и не написал. Он понимал, что поступает плохо, Совесть грызла его каждый раз, когда он вспоминал об этом, и все-таки он не писал. Он был очень самолюбивый мальчик, и много прошло еще времени, прежде чем он научился не делать глупостей самолюбия. Он много занимался, ходил на лыжах, научился делать стойку лучше Васи Егорова и скоро оказался одним из лучших лыжников в школе. Может быть, никто во всем классе не ждал с таким волнением табеля, как Сережа. Но получив табель, он заставил себя положить его, не глядя в сумку. Капитанам, как известно, крайне необходима выдержка. Он раскрыл табель только дома. Внешне он заставил себя быть спокойным, но в душе очень волновался и ничего не мог с этим поделать. В табеле были одни пятерки. Он покраснел от восторга. Путь в намойные пески был открыт. В тот же вечер Сережа постучался к Софье Андреевне. Я хотел вас попросить купить мне билет, сказал он. Товарищ Голубева мне говорила: Да, я знаю, перебила его Софья Андреевна. Когда ты хочешь ехать? Сереже очень хотелось сказать сейчас, но он спокойно ответил. «Когда будет удобно? Завтра или послезавтра?» «Хорошо», — сказала Софья Андреевна и, помолчав, спросила. «Значит, ты решил, Камнев?» В первый раз она назвала его Камневым, и Сереже было это очень приятно. Он кивнул головой. «Да». «Мне жалко, что ты уходишь от нас», — сказала Софья Андреевна. «Но думаю, что ты решил правильно. Я рада за тебя. Билет я возьму тебе на завтра, а завтра днем советую зайти проститься к товарищу Ивановой». Она сама позвонила Ивановой, как только Сережа вышел. «Флаг поднят», — сказала она. «Маленький капитан отправляется в плавание». Сережа зашел к Ивановой перед обедом. Иванова встретила его радостно, крепко пожала руку и пригласила сесть. «Доброго плавания тебе, Камнев!» — сказала она и улыбнулась. «У вас, капитанов, говорится, кажется так!» Она достала из папки конверт. «Я написала письмо твоим приемным родителям, передай им. Я хвалю тебя в этом письме!» Она замолчала и подумала, как бы подыскивая слова. «Видишь ли, мне кажется, у тебя есть цель в жизни. Я тебя не спрашиваю, какая, но есть...» «Есть!» – покраснев, ответил Сережа. «Если иметь цель в жизни, то очень многого можно добиться!» Она помолчала и повторила. «Очень многого!» Она проводила его до двери, и Сереже показалось даже, что она собиралась его поцеловать, но она только крепко пожала ему на прощание руку. А Софья Андреевна пошла провожать его на вокзал. С ребятами он простился раньше». Он не рассказал им никаких подробностей, но сказал, что усыновляют его очень хорошие люди. Ребята помогали ему собираться, желали удачи и гурьбой проводили до самого выхода. А на вокзале они Софьей Андреевной были вдвоем. Софья Андреевна тревожилась, достаточно ли положила ему еды, сама разложила на полке его небольшой багаж, Попросила соседей помочь ему в случае нужды и поговорила с проводником, чтобы тот предупредил Сережу, когда надо выходить. Потом они ходили по перрону, и она разговаривала с ним спокойно и ласково. Шутила, что вот у нее теперь есть знакомый капитан, и что она, значит, всегда сможет попасть на пароход. «Если он соберется в прямой рейс Москва-Владивосток», – просила она, – «пусть оставит для нее местечко». Потом Сережа стоял в вагоне у окна, улыбался и писал ей на стекле прощальные слова, а она их не понимала, смеялась и тоже писала что-то на стекле, и он тоже не понимал. А потом паровоз загудел, и поезд тронулся. Маленький капитан отправился в обратный рейс. Глава шестая в Лоцманской. Зимой в намойные пески можно было попасть только по железной дороге. Станция была от города в 20 километрах, и от станции ходил автобус. Поезд пришел в 5 часов дня. Шофер автобуса не узнал мальчика, проверил билет и сказал «Садись». Мороз был сильный, тугой снег громко скрипел, уже темнело». Небо было ясное, а над землей ствался от мороза туман. Автобус скатился, поскрипывая дребезжа, а Сережа сидел у окна, подняв воротник, и думал о том, что сейчас он будет опять у своих. «Скорей, скорей!» – торопил он автобус. «Скорей, скорей!» Ему казалось, что автобус идет удивительно медленно медленно проплывают мимо огромные покрытые снегом ели и удивительно редко стоят верстовые столбы но вот в синих сумерках показались огоньки в домах зажгли уже свет лес раздвинулся дорога пошла полем проплыло мимо окон правления пригородного колхоза и вот они уже едут по улице на мойных песков к счастью в автобусе не было никого знакомых сереже не хотелось ни с кем встречаться, пока он не увидится с Мурашовыми. Он вышел из автобуса и быстро зашагал по скрипящему снегу. Он шел домой. Это было очень радостно, но и очень страшно. Страшен был первый момент встречи. Может быть, Голубева ошиблась? Конечно, они его искали, но это еще ни о чем не говорит». Может быть, они искали его потому только, что чувствовали себя ответственными за его судьбу, хотели помочь ему устроиться где-нибудь. Может, они будут очень недовольны, если он вдруг явится к ним, как к себе домой. Но он прогонял от себя эти мысли. Голубева была права. Он не смел так думать про Мурашовых. К тому же одно было все-таки бесспорно. Сережина Вожилов остался у Антонова. Конечно, капитаны могли оставить у себя обоих мальчиков. Они могли бы жить и вдвоем. По крайней мере, он, Камнев, не стал бы ссориться с Новожиловым. Сережа подошел к дому. А окно Мурашовых не было освещено. Может быть, Степан Иванович лег поспать после обеда, и тетя Вася погасила свет? Одним духом Сережа взлетел по лестнице. Дверь была заперта. Он постучал раз, и другой, и третий. Никто не откликался. У Сережи упало сердце. Хмурый спустился он с лестницы и остановился, не зная, куда идти. Мешок свой он оставил в углу за бочкой. Это было условленное место, там прятали ключ. Но и мешок там поместился чудесно. Но куда идти? Можно, конечно, пойти на пристань к Лимову. Можно пойти к Кононову или к Важинову. Но он прежде всего хотел увидать Мурашовых. Ходить по улицам холодно. Мороз уже начинал пощипывать ему носы, пальцы ног. Не зная, что делать, он медленно шел по улице и вдруг столкнулся лицом к лицу с Федей Гречихиным. Федя Гречихин выскочил из переулка и торопливо бежал по улице. Он опустил голову, чтобы ветер не дул в глаза, и прямо налетел на Сережу. Сережа смотрел на него растерянно федя гричихин тоже не знал что сказать ежик был не виден под меховой шапкой но кнопочка посреди лица торчала как всегда задорно молчали мальчики долго здравствуй неуверенно сказал наконец гречихин здравствуй ответил сережа ты что приехал приехал сказал сережа помолчал и спросил ну «Как ребята?» «Хорошо. А ты к нам в класс будешь ходить?» «Не знаю. Наверное». «Ты давай к нам», — решительно сказал Гречихин. «У нас тебя весь отряд ждет». «Хорошо», — кивнул головой Сережа. «А у вас каток есть?» «Есть! А еще мы на реке катаемся», — Гречихин помолчал и добавил. «А в то воскресенье мы в лыжный поход пойдем». Еще помолчал и еще добавил. «А метиных жуков в музей выставили?» «Вон как!» С уважением сказал Сережа. «Ты кланяйся, ребятам. Я завтра со всеми увижусь. Вы где бываете?» «Сегодня мы у Чистого, а завтра у нас сбор». «Ты скажи ребятам, я завтра на сбор зайду». Гречихин радостно заулыбался. «Хорошо, я скажу». «У нас все будут очень рады. Ребята, знаешь, как огорчились, что ты убежал. Или хочешь, давай сейчас к Чистову пойдем. Правда, тут же и недалеко». «Нет», – отрицательно покачал головой Сережа. «Я завтра на сбор зайду. Мне, понимаешь, Степана Ивановича надо найти. Я ведь только с автобуса». «А дома его нет?» – спросил Гречихин. «Нет». Так слушай, они же, наверное, в Лоцманской. Они там всегда по вечерам сидят, печку топят, чай пьют. В Лоцманской? Переспросил Сережа. Но спасибо, я туда и пойду. До свидания. До свидания, сказал Гречихин. Прошел несколько шагов, обернулся и крикнул. Так я ребятам скажу. Да, ответил Сережа. «Скажи, я непременно завтра приду!» Гречихин побежал, прижимая руки к ушам и подпрыгивая, а Сережа пошел к Лоцманской. Лоцманской называется комната, в которой дежурные лоцманы ждут пароходов. Лоцманы дежурят по очереди по суткам. Подойдет буксир или пароход, понадобится лоцман, начальник сразу же вызывает его из Лоцманской, и пароход идет дальше. Так как Лоцманы дежурят целые сутки, в Лоцманской стоят кровати, чтобы можно было поспать. Сложена печка, согреть чайник, приготовить что-нибудь или просто погреться в холодную осеннюю ночь. Зимой, когда прекращается навигация, Лоцманская пустует. И по вечерам, закончив работу на ремонте, речники часто приходят сюда повидаться друг с другом, посидеть, поболтать, затапливают печку... Комната быстро обогревается, согревают чайник, курят, разговаривают. Даже зимой все в Лоцманской напоминает о реке. На стенах висят спасательные круги, мегафоны и фотографии пароходов. В углу составлены весла и лодочные рули. В этот вечер речники тоже собрались в Лоцманской. Дверца печки была открыта настежь, дрова трещали вовсю. И на полу на корточках сидел Сироткин мешая в печке кочергой. Вокруг печки, перед открытой дверцей, где потеплее, в креслах сидела все та же неизменная компания Кононов, Климов, Мурашов и Важенов. Кононов, не торопясь, рассказывал, «А как бывало, станет река, санный путь установится, так идут с в Петербург обозы. Больше возили соленую рыбу, одного снетка приходило тысячи пудов». И по всему тракту кабаки были ставлены. Что там делалось, страшно сказать. Мужики с холоду до да с усталости выпьют на свои копейки и захмелеют. А тут варя собирается всякого ужас. Еще угостят, подпоят и украдут последние. Утром стонут мужики, плачут. Да что же будешь делать? Да, бедно жили и бестолково. «Это и я еще помню», — сказал Климов. «Да», — согласился Кононов, — «это ты должен помнить. А с баржами при тебе был случай?» «Какой?» «Когда река деревню построила». «Нет», — покачал головой Климов. «Не помню». «Да, это давно было». Кононов закурил трубку, затянулся и выпустил дым. «Весною, понимаешь, лед прошел». Начал он. Думали, уж прошли и полые воды, а они тут как раз и хлынули. В это время вел буксир на мигре караван-барж. Не то семь, не то восемь. Ну, берега там, сами знаете, низкие, полая вода как пошла. Баржи подняла, отнесла от берега с полверсты и схлынула. Буксир отцепился и успел уйти. А баржи остались на земле. А были эти баржи? «Купца Боголюбова! Ты его, Степан Иванович, должно быть, помнишь!» «Помню, помню», — закивал головой Мурашов. «У него еще два парохода были, царь и царица». «Вот-вот!» — Кононов выпустил густую тучу дыма. «Он самый! Ну что же ему теперь с баржами делать? Вытаскивать на воду дорого, ломать расчету нет. Он их там так и бросил». Народу бездомного в те времена было много, а тут все-таки крыша, стены. Сразу жильцы набрались. Кое-что переделали, подогнали, окна вырезали, двери, чем не дома. Деревню знаешь большие баржи? «Слышал», – кивнул головой Важинов. «Она и есть. Баржи давно погнили. Народ понемногу настоящих домов понастроил, а деревня называется по-прежнему». Кононов замолчал, молчали и остальные. Потрескивали дрова, за печкой начал верещать сверчок. Сначала он поскрипывал неуверенно, раз и другой, как будто настраивая свою скрипочку. А уж потом начал пиликать, словно целый оркестр. Сироткин поворошил дрова, бросил в печку выпавший уголек и вдруг усмехнулся и закрутил. «Это ж ты, честное слово!» — сказал он удивленно. «Чего это ты?» — спросил Кононов. «Да чего ж это много на земле всякого происходит!» «Много-много!» — кивнул головой Кононов. «Я Евсей Фадеич, сказал Сироткин. «Думаю, что надо мне до вас подаваться!» «Куда же ты подашься?» — строго сказал Климов. «Что тебе тут плохо?» — Не то чтобы плохо, — неуверенно протянул Сироткин. — А так, надо в других местах побывать. Вот, например, на Волге, там, говорят, огромнейшее движение. Или Днепр, тоже, говорят, река оживленная. Или Амур, а то еще Опь, Иртыш, Енисей. Ужасное дело, сколько рек. — А наша самая лучшая, — веско сказал Кононов. Вы же других, Евсей Фадеич, не видели, усомнился Сироткин. Мало ли что не видел, сказал Кононов. Значит, знаю, разговорю. Сироткин покачал головой. Так-то так, а все-таки посмотреть интересно. Снова наступило молчание. Чайник, стоявший на печке, начал было шуметь, но остановился, словно поняв, что взял неверную ноту. Он помолчал. И зашумел снова, на этот раз уже ровным и уверенным голосом. Важенов зевнул рукой, прикрывая рот. «Сколько-то...» — сказал он. «Для нас, речников, зима — самое гиблое время». «Ну как это гиблое?» — удивился Климов. «Работы и зимой много, ремонты, поделки». «Так-то так...» — так, согласился Важенов. «А все-таки без воды скучно!» «Да, без воды скучно!» — сказал Мурашов. «Я вот всегда думал, что если человек поплавает по реке, узнает вкус воды и постоит у штурвала, так его потом куда хочешь зови, все равно он на реку вернется. Оказывается, видишь ли, нет...» Хотя слова Мурашова носили общий характер и никому, в сущности говоря, не относились, все сразу поняли, о ком идет речь. «Подожди еще», — сказал Важенов. «Вернется». «Нет», — вздохнул Мурашов. «Теперь уж не вернется. Много прошло времени. Отвык уж, наверное, забыл и думать про нас». «Весною запахнет». — упрямо сказал Важенов. — Потянет на реку. — Я уж не жду. Мурашов с неподвижным взглядом смотрел на огонь в печке. То мы с Василисой ужинать, бывало, ему оставляли. Все думали, может, поздно приедет, голодный бы не остался. И пальто ему зимней из куртки моей перешили. И на постели его старуха белье меняла. Пыляться просто не, что же ему на пыльных-то спать. А теперь и ужинать не оставляем, и пальто в сундук уложили, и просто не третью неделю лежат. Все замолчали, столько уж было об этом переговорено. Вдруг на печке зашипело чайник выбрасывал из носика воду, и вода разбегалась мелкими шариками по раскаленному чигуну. Кипит, кипит, заволновался Кононов. Что же ты, Сироткин, прозевал? Сироткин вскочил, снял чайник, заварил чай и поставил с краю печки настаиваться. Речники молчали. В комнате становилось жарко, хотя за стенами мороз разгуливался, поскрипывал снегом, торопливо рисовал узоры на окне. «Скоро должно от Сережиного жилого письмо прийти», – задумчиво сказал Климов. «Хорошо пишет парень, толково и грамотно». «А как же!» Кононов выбил пепел из трубки и сунул ее в карман. «Отец-то книгочей был, большой любитель. Даже в рейсы всегда книжки брал, а уж зимой, бывало, целыми вечерами читает». «Можно разливать чай», – торжественно провозгласил Сироткин. Вошла Василиса Федоровна, разрумянившаяся, в старой, крытой черным бархатом шубе и пуховом платке. «Грейтесь, речники!» сказала Василиса Федоровна. «Правильно! Мороз большой заворачивает!» Она разделась и стала выгружать из кошелки кульки и пакеты. «В сенях темень такая!» — сказал Важинов, подсаживаясь к огню. «Ужас! Я уж там ногу зашиб окатку! Ты бы, Андрей Василич, лампочку вернул. «Правильно!» — согласился Климов. «Все забываю!» Василиса Федоровна вскрикнула и выронила из рук пакет. Все повернулись к ней. Она с испугом глядела в окно. «Что с тобой?» – спросил Мурашов. «Мне показалось», – сказала Василиса Федоровна, – «Будто кто-то в окно заглядывает». Она подошла к окну и прижалась к стеклом лицу. «Темень, да и мороз стёкла разрисовал». Ничего не увидишь. Глава седьмая. В родной семье. Василиса Федоровна не ошиблась. Сережа Камнев стоял на улице, прижавшись лицом к замерзшему стеклу, и старался разглядеть, кто находится в Лоцманской. Но Мороз густо разрисовал стекла, и Сереже ничего не было видно. Подходя к Лоцманской, он чуть было не налетел на Василису Федоровну. Сережа не решился окликнуть ее и прижался к стене. На улице было уже почти совсем темно, и Василиса Федоровна его не заметила. Когда она скрылась в дверях, Сереже стало обидно. Чего он испугался? Подошел бы к ней и узнал бы, по крайней мере, как его встретят. В окно он разглядеть ничего не мог и, подойдя к двери, тихо потянул ее. Она открылась. Сережа очутился в сенях. Под дверью в комнату виднелась узкая полоса света. Осторожно ступая, чтобы не налететь на что-нибудь, Сережа подошел к двери. Голоса сюда доносились глухо. Сережа чуть-чуть приотворил дверь. Теперь ему было все отлично видно и слышно. Здесь были и Мурашов, и Василиса Федоровна, и Климов, и Кононов, и Важинов и Сироткин. Он совсем уж решился было войти, но в последнюю секунду заколебался. Речники сидели у печки, пили из кружек чай и закусывали, говорила Василиса Федоровна. «Как-то я давно так трудно зиму не переживала. Каждое утро смотришь в окно. Может, думаешь, оттепель, а мороз все дерет и дерет». «Будешь еще пить?» – спросил Сироткин. «Или я чайник долью?» «Далей», – сказал Кононов, – «и дровишек подкинь. Что-то холодно». «Холодно», – повторила Василиса Федоровна. «Это здесь, у огня, а если, скажем, кто-нибудь на улице, да пойти некуда». «Это ты про кого же так расписываешь?» – спросил Климов. «Так», – неохотно сказала Василиса Федоровна. «К примеру, это она про Сергея». – объяснил Мурашов. – Целую зиму мучается. Совсем, можно сказать, перенервничала. – Сам-то хорош, – рассердилась Василиса Федоровна. – За ночь три раза к двери подойдет, откроет, послушает. Все ему мерещится, будто мальчонка под дверью стоит, а войти не решается. У Сережи стало весело и легко на душе. – Так вот, значит, как они его ждут! – Он бесшумно отворил дверь и сделал шаг вперед. Но в это время заговорил Мурашов. «Брось ты, Василиса!» — сказал он сердито. «Ничего мне не мерещится. Думаешь, я, как ты, все жду? Да я его совсем не жду. Парень сам выбирал. Уж видел, кажется, что мы к нему с открытой душой. Нет, не захотел с нами жить. Не понравилось. Что ж, пускай на себя пеняет». «Правильно, правильно!» – сердитым басом поддержал Мурашова Климов. «Мы тоже не маленькие, за мальчиком бегать!» Сережа отступил на шаг и тихо потянул за собой дверь. «Как хорошо, что она не скрипит! Он может спокойно уйти и навсегда исчезнуть из намойных песков! Правы, правы они, речники, так с ним и следуют, сам он во всем виноват!» Минуточку он еще тут побудет, очень уж не хочется ему уходить в темноту, на холод от этих милых ему, хоть и не любящих его людей. Минуточку побудет и уйдет. «Все-таки жалко мальчишку», — сказал Важенов. «Хотя насчет Мороза это вы, Василиса Федоровна, напрасно. Ничего такого с ним, конечно, не происходит. Есть и детские дома, и райсоветы». Так-то оно так, печально покачала головой Василиса Федоровна. А все-таки мало ли что с мальчиком может случиться. Ничего с ним не случится, сказал Сироткин. Он мальчишка бойкий, из всякого положения вывернется. Да, засмеялся Кононов, бойкости в нем сколько хочешь. А ты не смейся, Евсей Фадеич, сказал Важенов. Без бойкости на реке ничего не сделаешь. Кому хочешь. Матросу, лоцману, капитану. Всем надо быстро соображать. Сам знаешь. Бывает такой случай, что сообразишь на секунду позже. И авария тебе обеспечена». «Да я не спорю», — согласился Кононов. «Парень что говорить, способный. Из таких, как он, и выходят речники. А что чересчур лихой, так это пройдет с годами». Вот Мурашов мальчишкой был лихач, а вырос, стал серьезным капитаном. «Способный, способный парень», – пробасил Климов. «Что говорить?» «Да», – вздохнул Мурашов, – «такого парня потерять жалко». Сережа приоткрыл дверь и стоял, радостно улыбаясь. «Вот сейчас повернется кто-нибудь из речников, увидит его», И так будет все хорошо, так хорошо. Но речники не оборачивались. Неожиданно Мурашов резко стукнул ладонью по ручке кресла. «Довольно», — пробасил он. «Мы все тут с этим мальчишкой с ума сойдем. Я вот что скажу. Раз он нас бросил и весточки нам не хочет подать, так я его и знать не желаю». Сережа замер в ужасе и отчаянии. «Ежели он придет, — гремел Мурашов, — я его в шею выгоню, в дом не впущу, так и заявлю, пусть все слышат, в дом не впущу!» Этого Сережа не мог вынести. Забыв обо всем, он заплакал горько и неудержимо. Он тер кулаком глаза и громко, горестно всхлипывал. А так как после слов Мурашова все речники молчали, то в тишине рыдания Сережи были явственно слышны. Речники обернулись и увидели Сережу. Они так растерялись, что онемели и сидели неподвижно. Только рты у всех были открыты от изумления. Потом медленно с кресла поднялся Мурашов, развел руки и почему-то шепотом сказал... «Сережка! Дядя Степа!» Прорыдал Сережа и бросился к Мурашову. Мурашов обхватил его обеими руками, и так они и стояли, старик и мальчик. Мальчик рыдал, и у старика текли по щекам слезы. Потом оправилась от оцепенения Василиса Федоровна. Она вскочила и в растерянности заметалась по комнате. «Ой-ой, умру!» Повторяла она: "Ой-ой, умру! Тетя Вася!" закричал, рыдая, Сережа и, вырвавшись от Мурашова, бросился к ней. И тогда Сироткин сказал очень серьезно, в изумлении тараща глаза: "Вот удивительно, какие бывают случаи! Теперь вскочили Важинов и Климов и стали вдвоем вырывать Сережу из объятий Василисы Федоровны." но Сережа застрял в объятиях крепко и не поддавался. «Допустите вы его, Василиса Федоровна!» — возмущенно говорил Климов. «Дайте же мне этого шалопая обнять!» «Товарищи!» — вдруг встревоженно сказал Важинов, «Что-то с нашим Евсей Фадеевичем не ладно. Все повернулись к Кононову. Кононов сидел в какой-то немного странной позе и быстро-быстро моргал. Увидя, что все повернулись к нему, он заговорил, с трудом произнося слова. «Ничего, сейчас уже все в порядке. Только старым людям такие неожиданности не полезны. Вы меня к себе пустите?» Все еще плача спросил Сережа. «Пущу!» Серьезно ответил Мурашов и, кивнув головой на Василису Федоровну, объяснил полушепотом. «Это ж я для нее говорил, чтобы она с ума не сходила!» «А вы на меня не сердитесь?» – допытывался, схлипывая Сережа. «А ничего, что я не сын Новожилова!» «Не сержусь!» – решительно заявил Мурашов. Подумал и сказал очень серьезно. «Ты знаешь, кем будешь? Ты будешь сыном Большой реки. Только смотри, чтоб ты был ей хорошим!» И верным сыном. Глава восьмая. Последняя. Я уже говорил, что историю о двух сережах мне рассказали в Намойных песках, где я опять побывал недавно. История эта постепенно дополнялась новыми и новыми подробностями. Их вспоминали то Кононов, то Василиса Федоровна, то Климов. Так постепенно передо мной вставал каждый эпизод, каждый разговор. Но в городе мне не удалось увидеть ни одного из мальчиков. Сережа Новожилов еще не приехал из Энска, хотя его ждали со дня на день. Сережа Камнев во время каникул пошел в качестве ученика-матроса в рейс на пароходе «Капитан Новожилов». Капитаны считали, что он должен пройти науку самых азов. Они были им довольны. Он, говорят, старался и работал добросовестно. Капитаном Новожиловым командовал Алексей Васильевич Свиридов, человек молодой, впервые получивший под свое командование пароход и оказавшийся очень толковым капитаном. Его хвалила команда за то, что он и дело понимает, и человек хороший. Старые специалисты тоже считали, что взялся он за дело неплохо. К удивлению Кононова, Свиридов был вовсе не из речной семьи. Отец его работал мастером на одном из ленинградских заводов. Этой весной пустили электростанцию. Уровень воды в большой реке снова поднялся, и навигация продолжалась от ледохода до ледостава. Глядя на ровное плавное течение реки, трудно было поверить, что еще в прошлом году здесь бурлили пороги. Мурашова тоже не было в городе. Он уехал вверх по реке осматривать какие-то баржи, которые должны были ремонтировать, и прямо оттуда собирался в Ленинград, и тоже на капитане Новожилове. В Ленинграде он должен был принять новый буксир. Старик-громобой был сдан на слом. Попутно он хотел посмотреть, как работает матросом его приемный сын. «Решил и я сесть на этот же пароход». К намойным пескам капитан Новожилов подошел ночью. И Мурашов и Сережа спали. Серёжина вахта заступала в восемь утра. И я прошел в каюту и лег. С Мурашовым мы встретились утром. Он вспомнил меня, дружески со мной поздоровался, и вскоре мы с ним заговорили о мальчиках. «Но как вы, Степан Иванович, относитесь к тому, что сын Новожилова не будет речником?» – спросил я. Мурашов усмехнулся. «Думается, — сказал он, — что Иван Сергеевич Новожилов, посмотрев сегодня на своего сына, порадовался бы за него. Сережа будет делать то, что может и хочет, чего нужно еще пожелать человеку. Знаете, ведь у каждого человека судьба очень сложная. Была бы она только удачливой и счастливой, и сделал бы человек в жизни все, на что он способен». Мы стояли на верхней палубе. День был чудесный. Медленно плыли назад красивые лесистые берега. Степан Иванович познакомил меня со Свиридовым, Но когда я попросил позвать Сережу Камнева, отрицательно покачал головой. «Нельзя», – сказал он. «Мальчик на вахте? Дисциплина?» «Нам и так придется его на полчаса раньше освободить от вахты», – сказал Свиридов. «Почему?» – удивился я. «Приехал второй Сережа. Мы его в подпорожье примем на борт. Надо же будет мальчикам поговорить». Действительно, часа через полтора с небольшой пристани на пароход поднялся по сходням Сергей Новожилов. Мурашов встретил его и подвел к Свиридову. Свиридов ласково с ним поздоровался и крикнул вниз на палубу. «Сироткин!» «Ей, Сироткин!» Донеслось снизу. «Что Камнев делает?» «Стекла протирает». «Пошли-ка его сюда!» «Камнева, к капитану!» Донеслось снизу. И я спросил Сверидова, доволен ли он Сереже Камневым. Сверидов очень его похвалил. «Не то хорошо, — объяснил он, — что Камнев выполняет приказания, а то, что он выполняет их с удовольствием...» В рубку вошел невысокий, ладный мальчик в матросской робе. Вытянулся и сказал. «Вы меня звали Алексей Васильевич». «Опять робу запачкал», – сурово заметил Сверидов, поглядывая на мальчика. «Поаккуратней надо». «Постараюсь, Алексей Васильевич», – ответил Камнев. «Ну ладно», – сказал Сверидов. «Поздоровайся с приятелем». Он указал на Сережиного Жилова. «И постой, пока на руле!» Мальчики немного смущенно пожали друг другу руки. Камни встал к рулю, а мы с Мурашовым и со Свиридовым отошли в сторону. Нам, правда, был слышен их разговор, но все-таки они чувствовали себя свободнее, когда были одни. Мальчики помолчали, потом Навожилов спросил с уважением. «Ты уже пароходом править умеешь?» «Нет!» — покачал головой Камнев. — Я пока еще только ученик матроса, но Алексей Васильевич понемногу меня приучает. Он помолчал и спросил, внимательно глядя вперед, туда, где знаки на бакинах указывали путь пароходу. — Ты на меня не сердишься? — Что ты? — сказал Новожилов и робко спросил. — А ты мне не дашь немного постоять у руля? — «Можно, Алексей Васильевич?» – спросил Сережа, повернувшись к Свиридову. «На твою ответственность!» – ответил Свиридов. Новожилов взял рулевое колесо. У мальчиков стали напряженные лица. Видно, оба боялись, как бы Новожилов не совершил ошибки. «Возьми!» – сказал через минуту Новожилов. «А то вдруг я что-нибудь не так сделаю!» Камнев принял руль. — Это не трудно, сказал он. — Надо только привыкнуть, я тоже сперва боялся, а теперь понемногу привыкаю. Мальчики опять помолчали. — Ты до самой школы у нас? — спросил Камнев. Новожилов кивнул головой. — Я тебя плавать как следует выучу. Хочешь? — Хочу, — сказал Новожилов. А после рейса, — продолжал Камнев, — Мы пойдем с рыбаками на озеро. Хочешь? они возьмут? Возьмут. Они добрые. Они нас станут учить с парусами управляться. Слушай, Сережа, сказал Новожилов. Папа с мамой тебя просили на зимние каникулы к нам приехать. Мы в депо пойдем и в театр, и у нас елка будет. Приедешь? Можно будет, дядя Степа? спросил Камнев у Мурашова чего ж, поедешь?» — ответил Мурашов. Пробили склянки, Сережина вахта кончилась, мальчики сошли вниз, и Камнев повел на осматривать пароход. День был ясный, прохладный, и нам с Мурашовым не хотелось уходить с палубы. Мы долго еще сидели, покуривая, смотрели на плывущие мимо берега и разговаривали о том, Как сложна бывает судьба человека, ничто не дается легко, и многие проходят трудный путь. Но когда человек окружен родными людьми, когда всюду, на всем огромном пространстве страны, находится он в родной семье, когда ему, если нужно, помогут, если нужно, одернут, если нужно, поправят, то не страшно, что путь труден. Непременно преодолеет его человек и все совершит, что совершить может и должен. Конец книги читала Уткина Ольга Сергеевна.